Сказки Старого Сюня: Перевод с китайского Александра Гительсона, Юрия Осипова, Бориса Рифтина: Москва, Дед ГИС, 1957 год. Категория 6 Аннотация Китайские народные сказки. В перемешку бытовые, волшебные и сказки о животных. Составитель Борис Львович Рифтин. Обработка задунайской. Дунайской. Оригинальные орфографии и пунктуация издания сохранены. Рисунки Владимира Михайловича Коношевича для младшего и среднего возраста. Содержание. Сказка о первом сказочнике. Дайфу, приносящий счастье. Как земля превратилась в серебро чиновник и мальчик, десять чайников вина, два брата, о великой китайской стене и верной мэндзиньюй, змея шанье, юйгун раздвигает горы, продавец масла и военачальник, лисица и пчелы, заохе финиковая косточка. Как Сюцай Гао оказался первым в списке. Лепешка и хворост. Как птицы учились строить гнезда. Слитки серебра. Четыре сказки. Аман Даньби. Куриные яйца. Кто лучше видит? Теплый кан. Сосед-соседа. Алян Шаньбо. И джу Интай. Почему птица Улиндзи осталась без перьев? Волшебная кисть Маляна. Поющий бокал. Почему сова кричит только ночью? Яо мягкое ухо. Джан Лан. Искусный шахматист. Удочка. Бережливая жена. Чудесный зонтик, жаба и тигр, длинный нос, рыбьи хвосты и головы. Самые короткие сказки о самых умных людях. Как крестьянин ловил зайцев, мерка, колокольчик, утонувший меч, нетерпеливый помещик, дух камня. «Свирепый тигр» и «Хитрый у», «Жадный цуй», «Волшебная картина». Конец содержания. Сказка о первом сказочнике. Однажды вечером Лихуа, цветок сливы, спросила. «Дедушка Сюнь, откуда ты знаешь так много сказок?» Дедушка задумался. «Многие истории, которые ты уже слышала и которые еще услышишь, рассказывал мой дед Лаубань, когда мне было не больше лет, чем тебе сейчас. А он считался лучшим сказочником во всем уезде». «Ну, а твой дедушка откуда знал эти сказки?» — снова спросила Лихуа. «Наверное, у него тоже был дедушка. Или он слышал их от шашуды сказочников». Они и сейчас бродят по городам и деревням, играют на лютне, поют песни и рассказывают сказки о хороших и плохих людях, о животных и птицах, говорящих по человечи о добрых и злых волшебниках. «А ты не знаешь, дедушка?» — не унималась Лихуа. «Кто первый начал рассказывать сказки?» «Знаю. Слушай». Самый первый шашуды, жил очень-очень давно. Родился он в княжеском доме. Бедняки ждут рождения сыновей, чтобы в доме появился помощник. Рядом с сыном веселее работать. Князья ждут рождения сыновей, чтобы было кому передать свое княжество. У князя Лована долго не было детей. Наконец небо послало ему сына. Но сыну Лована не суждено было стать князем. И вот почему. Едва мальчику исполнился год, он, как и все дети, которым исполнился год, научился ходить. Но всякий раз, когда ему попадалось что-нибудь на пути, он спотыкался и падал. Кормильца встревожилась и сказала об этом князю. Князь велел позвать своего лекаря. Лекарь осмотрел мальчика и только головой покачал. Маленький князь был слеп. «У бедняка родится слепой сын. Бедняк погорюет, погорюет и перестанет. Что ж поделаешь, придется отцу одному работать. А как быть князю, если у него родился слепой сын? Не передашь ведь слепому княжество?» Большое это было горе для князя. Но человек, привыкший повелевать, не умеет печалиться. Горе его превращается в гнев. Князь приказал сейчас же отрубить голову лекарю, а мальчика отнести подальше в горы и бросить на растерзание диким зверям. Однако звери не тронули мальчика. Первым увидел его старый тигр. Он сразу понял, что перед ним человек, только совсем маленький. Тигр этот был очень умным тигром и даже умел говорить по человечески «Человек, я съем тебя», — сказал он мальчику. Но мальчик был мал и никакому языку еще не успел выучиться, поэтому он ничего не ответил, а только вытянул вперед обе руки и пошел на голос. Тигр удивился и бросился вглубь леса так быстро, словно был не старым почтенным тигром а резвым тигренком. Скоро он вернулся. С ним пришел и весь лесной народ. Каждому хотелось поглядеть на маленького храбреца. Так сын князя Лована стал лесным жителем. Чтобы мальчик не умер с голоду, тигрицы и лани поили его своим молоком. И он рос здоровым и сильным чтобы мальчик был похож на всех звериных детенышей и не ходил раздетым. Лиса шила меховой халат, и ему было тепло. Павлин подарил красивую шапку из павлинных перьев. А когда горный козел Джара увидел, что у мальчика нет на ногах копытцев, он сделал ему мягкие туфли. Не было в лесу ни одного зверя, ни одной птицы, которые хоть чем-нибудь, да не помогли мальчику. Старый тигр учил его звериному языку. Ведь звериный язык проще человечего, и такому маленькому мальчику легче его выучить. Как только он подрос, тигр научил его человеческим словам. Знал их тигр довольно много, но, ну, конечно, меньше, чем знают люди. По вечерам, когда учитель уставал учить, И ученик уставал учиться. Тигр рассказывал всякие лесные истории, случившиеся давным-давно. Часто в своих рассказах вспоминал тигр и о людях. А такие истории нравились мальчику больше других. По утрам и перед сном мальчику пели свои песни «Птицы». С песнями Иволги он вставал. Под песней «Соловья» засыпал. И так хороши были эти песни, что мальчик слушал, слушал, и иногда сам начинал петь. Но, как он ни старался, его голос звенел не так чисто, как звенит в жаркий полдень песня «Жаворонка». И, наверное, зависть закралась бы в сердце мальчика, если бы он рос в княжеском доме. Но мальчик рос в лесу и не умел завидовать. Вместо этого он стал думать. Недаром он родился человеком. Человеческая голова придумала, а человеческие руки сделали. Мальчик попросил своих друзей помочь ему. Дикий кабан принес крепкого бамбука. Иволга не пожалела немного конского волоса, который она давно припасла, чтобы устлать свое гнездо. Ведь ее птенцы должны были вот-вот вылупиться. Мальчик принялся за дело. Он выгнул бамбук, скрутил волос, долго натягивал то туже, то слабее, пока струны не зазвучали под его пальцами. «Пи!» — сказала тонким голосом самая тонкая струна. «Ба!» — отозвалась самая толстая. «Пи-ба!» «Пи-ба!» И мальчик назвал то, что он сделал «пи-ба». В Китае Пиба и сейчас называется так, а в других краях ее называют лютней. Когда мальчик в первый раз заиграл на лютне, тигр, который в это время дремал неподалеку, поднял свою большую голову и сказал, «Это совсем не похоже на птичьи песни, но мне твоя игра нравится больше». Шли годы. Мальчик рос, как все звериные детеныши. Ему казалось, что он во всем похож на них. Тревожило его только одно. Звери говорили «Я слышу», и мальчик понимал, что это значит. Он тоже слышал. Звери говорили «Твердое или мягкое», «Вкусное или невкусное», «Большое или маленькое». Мальчик понимал и это. Но когда звери говорили «Я вижу», этого мальчик уже не понимал. Всходило солнце, он чувствовал, что становилось теплее. А птицы пели, что стало светло. Заходило солнце. Он чувствовал, что становилось холоднее. А птицы пели, что стало темно. Однажды мальчик спросил у тигра, «Почему это так?» И тигр ответил, «Потому что ты слеп». «А ты можешь сделать, чтобы я не был слепым? Ведь ты самый мудрый из всех зверей». «Нет», — сказал тигр. «А люди...» спросил мальчик. «Не знаю», — ответил тигр. «Но люди могут сделать больше, чем самый мудрый зверь». «Тогда я пойду к людям», — сказал мальчик. «Иди», — сказал тигр. И мальчик ушел к людям. Многое казалось ему странным в первые дни жизни среди людей. И то, что живут они в домах и спят на твердом кане, хотя проще вырыть в земле нору и спать на мягкой траве. И то, что пищу сперва долго-долго варят, а потом также долго едят какими-то длинными палочками. Хотя есть руками гораздо удобнее. Да мало ли еще удивительного пришлось узнать юноше о людях в эти первые дни. Но люди должны жить с людьми. И скоро человеческая жизнь понравилась юноше. Трудно приходится бедняку, когда в семье прибавится лишний род. Но какой же бедняк откажет в помощи другому, даже если тот слеп? Домов в деревне было много. Юноша жил то в одной фанзе, то в другой. Однажды он попал в дом бедной вдовы. Вдова с утра до вечера сматывала шелк с коконов, чтобы прокормить себя и своего маленького сына. Это нелегкая работа. Чуть засмотришься, тонкие шелковинки спутаются, начнешь распутывать — порвутся. В этот день прибавилась еще одна беда. У вдовы заболел сын. Он лежал на кане и плакал. Мать тоже готова была заплакать, потому что она не могла оторваться от работы и подойти утешить сына. И вдруг мальчик перестал плакать. Мать подняла голову и увидела, что рядом с ее сыном сидит слепой юноша и что-то ему рассказывает. Женщина прислушалась. Это была удивительная история о том, как маленькая жаба напугала свирепого тигра и перехитрила хитрую обезьяну. Рассказывая, юноша проводил пальцами по натянутым на изогнутый бамбук волоскам. И они рычали, как тигр, квакали, как жаба, и пищали, как обезьяна. Больной мальчик весело смеялся. Улыбалась и мать. Юноша кончил одну историю и начал другую. Недаром говорится, приходит смех и веселье, уходит печаль и болезнь. К вечеру мальчик был почти здоров, а вдова смотала в этот день вдвое больше шелка, чем всегда. Вдова рассказала соседям, как слепой юноша вылечил ее сына. Соседям тоже захотелось послушать забавные истории о лесных жителях. С тех пор крестьяне каждый вечер собирались послушать юношу. Рассказы его разгоняли тяжелые думы, а тяжелых дум и забот у бедняка всегда хватает. Когда юноша умолкал и откладывал в сторону свою лютню, кто-нибудь из крестьян принимался рассказывать о том, что случилось с ним самим или его соседом. Не успел молодой месяц стать луной на ущербе, как весть о слепом юноше разнеслась по всему уезду. Скоро за ним пришли пастухи из дальнего селения за горным перевалом. И юноша ушел с ними. В этой новой деревне он уже рассказывал не только про зверей, а и про то, что слышал от крестьян. Но эти рассказы были также похожи на то, что он слышал, как драгоценная яшмовая шкатулка, вышедшая из рук искусного мастера, Похоже на кусок яшмы, найденный в горах. Из деревни в горной долине его вели рыбаки в свое селение на берегу большого озера. Так юноша переходил из одного места в другое, повсюду рассказывал, повсюду слушал. Река становится рекой, когда в нее впадают тысячи маленьких ручейков. Слепой юноша стал сказочником Шашуды, когда тысячи людей рассказали ему тысячу историй. Среди его сказок были сказки и о давних временах, и о том, что случилось только вчера. Были сказки о делах Срединного царства и о заморских краях. Были печальные и веселые сказки. А были и такие. Слушаешь, смеешься, окончится сказка, задумаешься. Вот зашел как-то Шашуду в одну деревню. Была это обыкновенная бедная деревня, каких в Поднебесной великое множество. Только в других деревнях люди не лили попусту слез. Они боролись с нуждой, как могли. А в этой деревне жаловались и плакали все от мала до велика. Соберут хороший урожай, тут бы радоваться, а они плачут. Ведь за урожайным годом может прийти и неурожайный. Продадут женщины на базаре домотканное полотно за хорошую цену, а по дороге домой раздумаются и заплачут. Вдруг к следующему базару цены упадут. И столько слез проливали здесь каждый день, что брать воду из реки приходилось выше селения, потому что когда река добегала до деревни, она становилась горько-соленой, как воды Желтого моря. День прожил слепой Шашуда среди этих людей. Рассказал им веселую сказку про тигра. Думал, они будут смеяться, а они плачут. Вдруг к ним тигр придет? На второй день Шашуда молчал. А на третий позвал всех жителей на деревенскую площадь и рассказал им такую сказку. У одной женщины Было два сына. Оба обучились ремеслу и поселились в городе неподалеку от деревни, где жила мать. Старший красил в яркие цвета шелковые материи. Младший делал из этих материй красивые зонтики. Мать так любила сыновей, что только о них и думала. Никогда ее сердце не знало покоя. Зачистит дождь, Она печалится. Ай-я! Не высохнут у старшего крашеные шелка. Как станет жить? Что будет есть? Прояснится небо, выглянет солнце. Мать опять горюет. Кто же в такую погоду думает о дожде? Не продать младшему ни одного зонтика. Верно, не на что и горсти рису купить. Сидит бедняга голодный. Так вот и лила она каждый день слезы с утра до вечера. Однажды сидела она на пороге своего дома и по обыкновению горько плакала. Шла мимо старая-престарая старушка. Вся седая на палочку опирается. Посмотрела старушка на женщину и спросила, «О чем плачешь?» Мать принялась ей жаловаться. Старушка выслушала ее, покачала головой, сказала. «Бедная ты, бедная! Не знаешь, что горе и радость рядом живут. Ты сквозь слезы одно только горе видишь. Вытри глаза, улыбнись, тогда и радость тебе улыбнется, а горе в тень уйдет», сказала эта старушка и пошла своей дорогой. А мать и вправду отерла слезы, посмотрела вокруг. «Видит, Солнце сияет. «Хороший сегодня день», — подумала она. «Быстро высохнут крашенные шелка у старшего. Много денег он заработает». К вечеру собрался дождь. Смотрит мать, как пузыри по лужам прыгают, и думает. «Вот и младшему моему повезло. Все зонтики распродаст». С тех пор так и пошло. Обложит небо темные тучи, а старая мать за ними солнце видит. Полить зноем летний день? Мать наперед угадывает. Скоро быть дождю. Теперь у нее всегда на сердце весело. Так-то правильней. Верно ведь?» Подождал Шашу до ответа. Но никто ему не ответил. Люди задумались. «Сколько же в их жизни горя! И сколько радости! Может, и вправду не стоит так много плакать?» Но смеяться они еще не научились. Поэтому Шашуда услышал только шаги расходившихся людей. Тогда горько заплакал сам юноша. Что толку в его сказках, если они никому не помогают? Плача, пошел он в Фанзу. Плача, лег. И заснул лишь под утро. Разбудил его шум и громкие глаза. Вы что же это? «Смеетесь над нами!» — кричали какие-то люди. «Смеемся!» — отвечали другие люди. И голоса Шашуда знал. Это был хозяин Фанзы и два его соседа с Востока и Запада. «Смеемся! Теперь от нас и слезинки не дождетесь. Всей и деревни решили больше не плакать. Так что же, нам суп есть несоленый, что ли?» Ведь столько лет вода в реке добегала до нашего селения, крепко посоленной вашими слезами. Ну да ладно. Раз уж вы перестали плакать, так одолжите хоть мешок соли, пока мы сами соберемся в город на базар. Шашуды понял, что этой ночью во всей деревне лил слезы только он один. И так легко стало у него на сердце, что он громко засмеялся. А с ним вместе засмеялись и все жители деревни. Много еще селения обошел Шашуды, пока не встретился ему на пути главный город княжества. Такого многолюдного базара не найти было ни в каком другом городе. На этом-то базаре и начал рассказывать свои сказки слепой Шашуды. Народ заслушался, люди даже продавать и покупать перестали. Совсем тихо стало на базарной площади. Так тихо на ней бывало только ночью. Шашуды рассказал уже три сказки и начал четвертую о бедном пастухе и прекрасной Хуан-э. Юноша говорил, а струны лютни звонко пели под его пальцами. Вдруг сквозь толпу протолкался толстый человек в богатой одежде. Это был владелец большого табуна лошадей. Он подошел к слепому и закричал. «Плохой ты продавец, если бесплатно раздаешь свой товар зевакам». Я покупаю твои сказки вместе с этим поющим бамбуком, хотя толку от него мало. Идем со мной. И он потянул шашуды за рукав. Куда ты лезешь, старая черепаха?» Завопил другой человек, тоже толстый и тоже богато одетый. Это был владелец большого стада баранов. Он схватил шашуды за второй рукав. Когда этот слепой еще и рта не раскрыл, — Я уже пересчитывал деньги, чтобы купить все его слова и весь звон его бамбуковой палки. — Отойди прочь, бараний начальник! Я уже сторговался! — крикнул первый богач и потащил шашуда к себе. — Верно, одна из твоих лошадей зашибла тебя копытом! — отвечал второй богач. — Разве ты не видишь, что я уже купил его? И он потянул шашуда к себе. Так они перепирались, угощая друг друга пинками. — При этом оба крепко держали растерявшегося шашуды. Когда богачи увидели, что ни один из них не может перекричать другого, они подхватили шашуды под локти и потащили к князю, чтобы тот рассудил их. Старый князь долго не мог понять, о чем идет спор. Богачи так кричали, что если бы разом ржали все лошади владельца табуна лошадей и блеяли все бараны владельца стада баранов... И то, наверное, было бы тише. Наконец князю надоел их крик, и он приказал слугам прогнать обоих богачей. А юношу подозвал к себе и спросил. — Почему эти люди спорят из-за тебя? — Не знаю, — ответил Шашуды. — Я рассказывал на базаре сказки. А они схватили меня, долго кричали потом привели к тебе. — Расскажи им мне сказку, — повелел князь. Шашуда провел пальцами по струнам, и начал рассказывать. Слушая, князь то смеялся, то печалился. Он думал о том, что все длинные трактаты его придворных ученых не стоят одной коротенькой сказки слепого юноши. Столько мудрости в каждой. «Кто научил тебя этому?» — спросил князь. «Все понемногу?» — ответил слепой. «И люди, и звери, и птицы». Тут юноша рассказал удивительную сказку о своей жизни в лесу. Князь Лован, потому что это был князь Лован, бросился к юноше. Он понял, что перед ним стоит его сын. Князь взял юношу за руки, усадил рядом с собой и заговорил: "Небо второй раз подарило мне сына, и на этот раз я не отрекусь от него. Ты слеп, Но видишь лучше зрячего, где добро и где зло. Мои глаза еще зорки. Я вижу на сто шагов, а ты своим сердцем можешь разглядеть, что происходит на другом конце поднебесной. Теперь я могу спокойно умереть. Мне есть, кому оставить княжество». Но Шашуда ответил, «Когда-то я ушел от зверей, чтобы люди научили меня видеть солнечный свет». Солнца я так и не увидел. Но ты сам сказал, что я вижу лучше тебя, зрячего. Я брожу среди людей, слушаю, что они говорят. Потом из этого складывается сказка, от которой и мне, и людям становится светлее. Если я останусь в твоем доме, я снова сделаюсь незрячим. Не удерживай меня. Старый князь Лован опустил голову. Шашуды ушел. До самой смерти он бродил по дорогам Срединного царства, играя на лютне и рассказывая сказки. Дедушка Лаосюнь помолчал и добавил. — Вот Лихуа, теперь ты знаешь, как появился первый сказочник. Дайфу, приносящий счастье. Совсем недалеко от нашей деревни начинаются горы. Самую высокую из них называют «горой целебных трав». С нее сбегает шумный водопад. В долине он разливается спокойной рекой, дающей воду нашему селению. Склоны горы крутые и обрывисты. Подняться по ним нелегко. А добраться до вершины совсем невозможно. Путь туда преграждают неприступные скалы. И все же один человек побывал там. Гору тогда называли иначе. А как? Теперь уже все позабыли, потому что случилось все это очень давно. Но о человеке, который поднялся на вершину, до сих пор вспоминают у нас. Да он и родом был из нашей деревни. Но лучше рассказать обо всем по порядку. Человек тут родился в самой бедной фанзе. А когда у бедняка появляется ребенок, он приносит с собою и радость, и печаль. Едва раздался первый крик новорожденного, отец склонился над ним и сказал, «Дитя, дитя, ты родился себе на горе. Всю жизнь тебе придется биться с нуждой». Но мать улыбнулась и ответила, «Зачем ты так говоришь? Посмотри, какая у него высокая переносица, какие большие глаза. Уже сейчас видно, что он будет умен и красив. Наверное, он принесет в наш дом счастье. Давай назовем его Дайфу, приносящий счастье». И вправду, Дайфу, когда вырос, принес счастье многим людям. А пока он был маленьким мальчиком, Отцу и матери приходилось трудиться еще больше, чем раньше, ведь в семье прибавился лишний род. Часто по лицу отца стекал пот, а по лицу матери катились слезы. Но оба они трудились, не разгибая спины. И хотя нередко сами они оставались голодными, для Дайфу всегда находилась в доме горсть непросеянной муки или немного овощей. Отец и мать с любовью растили сына и ждали, что скоро он окрепнет и станет им помощником. Наконец они дождались. Дайфу исполнилось 15 лет. В ту осень вся семья Дайфу отправилась в дальнюю горную долину, чтобы заготовить на зиму съедобных кореньев и насушить ягод. Там их застал холодный осенний ливень. Маленькие горные ручьи набухли, заревели, и заперли все выходы из долины. Только через три дня семья вернулась домой. Дайфу был молод, холодный дождь не повредил ему. Но отец с матерью заболели. Они метались в горячке на истертой ценовке и говорили в бреду слова, которых сами не понимали. Мальчик испугался и побежал на восточный конец деревни, где жил лекарь. Лекарь сидел за высоким прилавком. Он еле взглянул на Дайфу, словно тот был муравьем или букашкой, и отвернулся. А когда мальчик попросил лекарства для отца и матери, он ответил, «Вся жизнь твоих родителей стоит дешевле, чем лекарство, которое может их вылечить». Заплакав, Дайфу бросился к другому лекарю, к тому, что жил на западном краю деревни. Но второй лекарь оказался не добрее первого. Он сказал: "Когда болен бедняк, его не зачем лечить, он поправится сам или умрет". Дайфу побрел свою фанзу с пустыми руками. Вместо лекарства он подавал больным воду, укрывал их рваным одеялом, поправлял жесткую подушку, набитую опилками. Ну что еще мог сделать мальчик? Через несколько дней умерла мать, а за ней и отец. Сердце Дайфу было полно горечью и гневом. Он говорил себе, «Вырасту большим, сам стану лекарем и буду лечить бедняков во всей Поднебесной». Говорил он об этом и своим соседям, которые были немногим побогаче его родителей. Соседи давали сироте то лепешку, то чашку супа, и, вздыхая, отвечали, Если в реке нет воды, в ней нет и рыбы. Если у бедняка нет денег, ему не выучится грамоте, а из неграмотного не выйдет лекаря. Когда хлынут потоки с гор, и сухая канава превращается в реку, я непременно стану врачом». В виде упорства мальчика соседи посоветовались между собой, и каждый дал для сироты сколько мог. Самый старший из них отвел Дайфу в город. Там он купил хорошие подарки и поднес их врачу, который держал лавку с лекарствами неподалеку от базарной площади. Врачу понравились подарки, и он согласился взять дайфу в обучение. «Как же учил старый лекарь своего ученика? А вот как!» Еще до зари он кричал ему, «Вставай поживее! Раздуй огонь в очаге! Приготовь мне поесть!» После завтрака учитель опять кричал, не дожидаясь, пока Дайфу доест его объедки. «Вымой котел! Подмети пол! Наруби хворосту! свари рис! Вскипяти чай! Да не забудь наполнить чаны водой!» Дайфу трудился с раннего утра, когда на востоке только начинало светлеть, и до позднего вечера, когда в темном небе загорались звезды. В этот час... Учитель расстилал мягкий войлок, поверх войлока несколько одеял и, кряхтя, ложился спать, не забыв приказать своему ученику, чтобы тот зорко охранял лавку. Жизнь Дайфу была нелегка, но мальчик не жаловался. Он убирал в доме, подметал пол, а его уши слушали, какие советы дает лекарь своим больным. Он рубил хворост, разжигал огонь, а глаза его смотрели, из каких трав варит лекарь снадобья. Он сторожил лавку и при лунном свете выводил пальцем на земляном полу иероглифы, что были написаны на маленьких выдвижных ящичках шкафа с лекарствами. А в безлунные темные ночи, когда название лекарств нельзя было прочесть, он тихонько твердил их наизусть. Так прошел год, второй и третий. Дайфу узнал все, что знал сам старый врач. Он умел теперь разгадать с первого взгляда, какая болезнь мучит больного и какое лекарство может ему помочь. Он помнил, как пахнет каждая травка из ста сортов целебных трав и знал, из какого растения готовят отвар, из какого настой, а из какого мазь. И вот однажды он сказал врачу, «Травы, произрастающие на земле, Должны лечить всех людей, живущих на земле. Вы, врачи, лечите только богатых, а я буду лечить бедных. Завтра я ухожу от тебя. Старый врач презрительно усмехнулся и ответил. Если бы каждый нищий, которому вздумается, мог стать врачом и открыть лекарственную лавку, небо давно бы рухнуло. Но пока оно прочно висит над нами и крепко держит небесные светила. Больше он не сказал своему ученику ни слова. На следующий день Дайфу навсегда покинул лавку врача. Сборы его были недолги, ведь все, что юноша накопил за три года, хранилось в его памяти. Он весело зашагал по дороге и к закату пришел в родную деревню. Фанза его почти развалилась, ценовки истлели. Только и было у него теперь имущество, что треснувший котел... Однако Дайфу не печалился, потому что приветливое слово дороже серебра и золота, а соседи встретили его радостно. Они приняли юношу словно родного, накормили и стали расспрашивать. Но когда они услышали, что Дайфу вернулся таким же бедным, каким ушел, радость на морщинистых лицах соседей потухла, и они опустили головы. Потом самый старый из них тот что когда-то отвел Дайфу в город, сказал, «Сынок, сынок, даже самая искусная хозяйка не сварит кашу, не имея рису. Как же ты без лекарства думаешь излечивать болезни?» Дайфу ответил, «Я думаю так. Если хочешь сварить кашу, нужно достать рису». На утро еще не успели и петухи пропеть. Дайфу уже шел на северо-запад по тропинке, ведущей в горы. В руке он нес плетеную корзинку. Долго бродил он в горах, поднимался на высокие перевалы, спускался в глубокие долины. В одних местах он видел только голые камни, в других пышно росли травы, но целебных среди них он не находил, сколько не искал. Тогда Дайфу решил взобраться на самую высокую гору, поросшую лесом, где никогда никто не бывал по едва заметным тропам, протоптанным дикими зверями. Он поднимался все выше и выше. Тем временем закатилось солнце, вокруг быстро стемнело, и над вершинами деревьев выплыла луна. Дайфу огляделся по сторонам. На востоке — горы, на западе — горы, на юге — горы, на севере — тоже горы. «Не ночевать же здесь», — подумал Дайфу. «Вернусь домой» а завтра приду опять». И Дайфу повернул назад. Но все кругом теперь казалось ему другим. Серые камни под лунным светом стали белыми, красные стволы сосен — черными, а по земле протянулись длинные тени. Дайфу пошел прямо, потом налево, потом направо, но тех тропок, по которым он добрался сюда, нигде не было видно. В ночной тишине запел соловей. Соловей. И сейчас желез словно ожил. Зарычал тигр, завыли волки, залаяли лисицы, испуганно вскрикнул фазан и взлетел с уступа скалы. А дайфу все не мог найти дороги вниз, и на сердце у него стало тревожно. Вдруг мимо него легкой поступью, почти не касая земли, быстро прошла девушка в зеленой одежде. Дайфу очень удивился. «Час поздний, глухой, место дикое. Что делать здесь женщине? Всякий зверь может ее обидеть, всякая ночная птица испугать». «Верно, она тоже заблудилась. Нельзя бросить ее одну», — сказал сам себе юноша. «Я пойду тихонько за ней, и если понадобится, помогу». Так он и сделал. Скоро девушка вышла на лесную поляну, освещенную луной. Тут она обернулась к Дайфу и спросила. «Зачем ты идешь за мной, человек? Я боюсь оставить тебя одну в этот глухой час среди дикого леса». Девушка улыбнулась. «Мне знаком тут каждый куст, каждая былинка, каждая птица и каждый зверь. Никто меня не обидит. А что делаешь здесь ты? Я ищу целебные травы», — ответил Дайфу. «У тебя верно больна мать или, может быть, жена?» Дайфу покачал головой. «У меня нет родных. Я один на свете». «Тогда, значит, ты хочешь набрать редких трав, чтобы продать их и разбогатеть?» «Нет», — сказал Дайфу. «Мне нужны травы, чтобы лечить бедняков, которым нечем платить за лекарства». «И что же? Нашел ты травы?» «Корзинка моя пуста», — печально ответил Дайфу. Девушка в зеленой одежде засмеялась. А мне казалось, что сегодня луна светит достаточно ярко. Посмотри себе под ноги. Дайфо пустил глаза и вскрикнул от радости. Он увидел то, что искал. Горная арника, останавливающая кровь, поднимала свои оранжевые соцветия, похожие на маленькие плетеные корзинки. На перстянка, та, что излечивает болезни сердца, качала своими красными и темно-желтыми колокольчиками. Выглядывали из листьев бледно-лиловые цветы красавки. Она успокаивает самую сильную боль и спасает людей, съевших ядовитый гриб. С ползучего стебля свешивались белые, будто вылепленные из воска, цветы и красные ягоды лимонника. Его называют увейдзы — плод с пятью вкусами. Горсти ягод лимонника возвращает силы усталому, бодрость — ослабевшему. Росли тут и другие травы, помогающие от разных болезней. Дайфу с благодарностью взглянул на девушку, взглянул и не смог отвести от нее глаз. Так она была прекрасна. А девушка лукаво спросила его. — Ну, разве не ярко светит луна? Дайфу ответил — Твоё лицо сияет ярче, чем луна. Кто ты, девушка, и где живешь? Я живу здесь, на этой горе, и повелеваю всеми деревьями, кустами и цветами. Самое большое мое богатство — целебные травы. Я прячу их от злых людей и открываю добрым. Ты самый лучший юноша в Поднебесной и я позволяю тебе нарвать столько трав, сколько тебе нужно. Почему же ты их не рвешь?» Дайфус трудом отвел глаза от лица девушки и стал рвать цветы, листья и ягоды, выкапывать корни. Скоро корзинка его наполнилась. Когда он разогнул спину, девушки в зеленой одежде уже не было. Не Невдалеке быстро бежал водопад, разбиваясь о камни на тысячу маленьких потоков и каждый поток пел свою песенку. «Хуа-ла-ла! Хуа Прямо перед ним вздымались голые скалы, и луна будто катилась по краешку этих скал. «Скоро луна совсем скроется за вершиной», — подумала Дайфу. «Как же я найду дорогу домой?» И вдруг он увидел, что стоит на тропинке, такой ровной и гладкой, будто ее утоптали тысячи ног. Дайфу удивился, почему он раньше не приметил ее. Но долго думать не стал и пошел по тропинке. Вверх взбирался он много часов, а обратный путь показался ему совсем коротким и легким. Едва начало всходить солнце, Дайфу был уже дома. С этого дня дверь фанзу Дайфу никогда не закрывалась. Бедники шли к нему со своими болезнями и горестями. Одному он помогал лекарствам, другому — добрым словом, разумным советом. Часто его будили по ночам. И Дайфу, забыв о сне, спешил к больному. Когда он приходил в самую темную лачугу, в ней будто становилось светлее. Люди говорили, недаром родители назвали его Дайфу». Он и вправду приносит счастье. Не проходило и дня, чтобы Дайфу за всеми заботами не вспоминал девушку в зеленой одежде. Ложась спать, он говорил себе, «Завтра утром я поднимусь на гору и, может, снова увижу ее». Но наступало утро, и кто-нибудь приходил звать его к больному ребенку или умирающему старику. Так протекали дни за днями. Однажды к молодому лекарю прибежал мальчик лет десяти и, плача, сказал, что его отец умирает. Дайфу сейчас же пошел за мальчиком. В медной фанде на холодном кане лежал худой, ослабевший от болезни человек. У него болело горло, он тяжело дышал и почти не мог говорить. Дайфу осмотрел его и понял, что жить бедняге осталось не больше недели. Чтобы утешить больного, он сказал ему несколько ласковых, ободряющих слов. Больной облегченно вздохнул, прикрыл глаза и задремал. А Дайфу жалостью поглядел на него и грустно покачал головой. В это время в углу фанзы послышалось всхлипывание. Это заплакал мальчик. Он понял по опечаленному лицу молодого врача, что скоро останется сиротой». У Дайфу жалость сердце, Вот так и он сам плакал, когда умирали его отец и мать. Юноша принялся перебирать в памяти самые мудрёные лекарства. И вдруг вспомнил. Есть такая редкая трава — горный чай. Только она и может вылечить больного. «Я должен найти горный чай», — подумал Дайфу. «Надо сейчас же идти в горы». Мальчику он сказал. «Жди меня. Через несколько дней я вернусь с лекарством». Дайфу никогда не видел горного чая. Но у его учителя была старая книга с рисунками, которую тот всегда держал под замком. Все же один раз Дайфу удалось быстро перелистать ее. Там-то и были нарисованы листики горного чая. Эта трава растет на голом камне, на самых высоких горах. Три дня и две ночи Дайфу бродил по горе, где росли целебные травы. В этот раз гора не таила от него своего богатства. Целебные травы и кустарники будто протягивали к нему цветы и ветви. Но Дайфу проходил мимо. Ему нужен был только горный чай, а его-то он нигде и не находил. К вечеру третьего дня он вышел на поляну у подножья скал стороживших подступы к вершине. Дайфу подумал, на вершине никто никогда не бывал. Может, там и растет горный чай? Он поднял голову и с тоской посмотрел на остроконечную вершину, окутанную белыми облаками. Но она оказалась недоступной. Каменные утесы отвесно вздымались к небу. На них не было ни расщелины, чтобы поставить ногу, ни выступа, чтобы ухватиться руками. Дайфу огорчился. Тут он услышал знакомый шум. «Хуа-ла-ла! хуа, -ла, -ла, хуа -ла, ла Это шумел водопад, падающий с самой вершины. Молодой лекарь вспомнил. На этой поляне он уже был раньше. Здесь говорила с ним девушка в зеленой одежде. Ведь она шеньсянь, волшебница. Если бы девушка захотела, она помогла бы ему сейчас. Не успел Дайфу подумать об этом, как закачались сосны, заревел водопад, покатились сверху камни, и на поляну выскочил огромный полосатый тигр. Шерсть у него стояла дыбом. Глаза светились точно раскаленные угли, пасть широко разинута. Тигр был очень страшен, но Дайфу поклонился ему и сказал. «Старший брат Тигр, ты пришел, чтобы съесть меня. Но видишь ли, я должен вылечить одного человека, иначе его маленький сын останется сиротой. Если ты меня растерзаешь, кто же поможет больному?» И вдруг Дайфу увидел, что тигр три раза кивнул головой и приник к земле, словно подставляя спину. Дайфу сел на спину тигра и крепко ухватился за его шерсть. Тигр разбежался и взвился вверх, только ветер засвистел в ушах Дайфу. Не прошло и мгновение, как они оба оказались на вершине горы. Юноша спрыгнул на землю, и тигр ушел прочь. Дайфу огляделся. Кругом цвели неведомые растения. На одних цветы были красные, как кораллы, на других — желтые, как золото, на третьих — голубые, как бирюза. Их листья, казалось, были вырезаны из зеленого нефрита. А среди высоких стеблей и пышной листвы Дайфу приметил маленькие костики горного чая. Он уже нагнулся, чтобы нарвать его, но сейчас же поднял голову, потому что услышал за спиной смех, такой звонкий, будто ударяли в крошечный серебряный гонг. Дайфо обернулся. Перед ним стояла та самая девушка, которую он повстречал в лунную ночь на горе и которая столько раз снилась ему потом. Лицо ее было нежно, как цветок вьюнка с капельками росы, а зеленая одежда яркой, словно листья после дождя. В руках девушка держала маленькую корзинку. «Вот ты и пришел ко мне в гости, Дайфу», — сказала девушка. «Ни один человек еще не поднимался так высоко. Но я увидела, что ты смотрел на вершину и попросила царя зверей, тигра, принести тебя сюда. Скажи, Дайфу, зачем ты смотрел на вершину? Не потому ли, что хотел увидеть меня?» С тех пор, как мы встретились первый раз, Не было и минуты, когда бы я не хотел видеть тебя, — ответил юноша. Но не стану обманывать. Когда я смотрел на вершину, я думал о другом. Мне нужен горный чай, чтобы вылечить больного человека. Девушка тяжело вздохнула. Что ж, Дайфу, вот горный чай. Нарви его. Дайфу нарвал целую охапку горного чая и сложил его в свою соломенную шляпу. Теперь ему оставалось только попрощаться с девушкой, но вместо этого он стоял и, как зачарованный, смотрел на нее. Почему же ты не идешь к людям? спросила девушка. Мне трудно расстаться с тобой, тихо сказал Дайфу. И я не хочу расставаться с тобой, самый лучший юноша в Поднебесной. Оставайся здесь навсегда! Разве есть на земле место чудеснее этого? Дайфу уже готов был согласиться, но потом покачал головой. Кто же будет тогда лечить бедняков? Девушка снова заговорила. Шэньсянь может попросить человека только один раз. Подумай, Дайфу. Если ты скажешь нет, ты больше никогда не увидишь меня. Ты останешься «Останусь!» — хотел крикнуть Дайфу, но в ушах его прозвучал жалобный плач мальчика, и он сказал, «Я должен идти». Девушка посмотрела на него долгим взглядом. «Вот как бывает. Я полюбила тебя, потому что в сердце твоем нет корысти, и ты думаешь о других больше, чем о себе. Но теперь то, за что я тебя полюбила...» разлучает нас навсегда. Мы больше не увидим друг друга. Возьми же от меня на прощание эту корзинку. Когда тебе понадобится какая-нибудь целебная трава, ты найдешь ее на дне корзинки. Вспомни тогда обо мне». Она взяла Дайфу за руку, подвела к водопаду и сказала. «Иди. Как же я пойду под бурным потоком?» — подумал Дайфу, но увидел, что перед ним не водопад — а ровная дорога вниз. «Прощай, повелительница ста трав!» — воскликнул Дайфу. «Прощай!» — как звонкое эхо откликнулась девушка. Дайфу спустился в долину, и застывший водопад снова стал быстрым потоком, зашумел и запенился. Молодой лекарь поспешил к бедной фанзе, где его ждали больной крестьянин и мальчик. Он пришел вовремя. Силы уже покидали больного. Дайфу быстро заварил горный чай и дал выпить умирающему. Тому сразу стало легче. Через неделю крестьянин смог уже подняться, и маленький сын его больше не плакал. Дайфу жил в нашей деревне до глубокой старости. К нему приходили больные из близких и далеких селений. И Дайфу ни одному бедняку не отказывал в помощи. Но он не мог забыть девушку в зеленой одежде и был всегда печален. Только когда он увидел, как счастливо смеется мать над выздоравливающим от тяжкой болезни ребенком, на сердце у него становилось тепло, и он улыбался. А гору с тех пор называют... ГОРОЮ ЦЕЛЕБНЫХ ТРАВ Как земля превратилась в серебро. Ванда любил хорошо поесть, любил поговорить с соседями, любил поспать, но не очень-то любил работать, пока были живы отец с матерью. Ванда ничего не делал, а если и работал, то разве что палочками для еды. Но отец и мать умерли. Некому стало кормить Ванда. И все-таки за работу Ванда так и не принимался. Он ходил в гости из Фанзы в Фанзу, и хозяевам приходилось из вежливости хоть чем-нибудь доугощать его. Пришла весна. Фанзы опустели. С раннего утра до позднего вечера все трудились на своих полях. Один Ванда бродил по деревне. То пойдет на восточный конец селения и выпросит у сторожа кумирний кусок черствой лепешки. То на западный край, к хозяину винной лавки, который иногда давал ему остатки вина, недопитого другими. А пока Ванда шагал с востока от кумирни на запад к винной лавке или с запада от винной лавки на восток к кумирни, Он разговаривал сам с собой. «Ванда, хорошо бы вкусно поесть», — бормотал он. «Но чтобы поесть, нужны деньги. А чтобы были деньги, надо разбогатеть. Вот если бы кто-нибудь сказал тебе, Ванда, как это сделать?» В один прекрасный день, когда Ванда брел, как обычно, из кумирни винную лавку, на дороге ему повстречался старый крестьянин Джао. Джао остановился и спросил. «Ванда, о чем ты сам с собой разговариваешь?» «О важных вещах», — ответил Ванда. «О том, что хорошо бы вкусно поесть. Но чтобы поесть, нужны деньги. А чтобы были деньги, надо разбогатеть. Старина Джао, не знаешь ли ты, как это сделать?» «Знаю», — сказал Джао. «Видишь эту горсть земли с моего поля?» «Хочешь, я научу тебя, как превратить землю в чистое серебро?» Услышав это, Ванда очень обрадовался и стал просить. «Будь другом, научи меня поскорее». «Ну нет, не так-то это просто», — покачал головой старый крестьянин. «Каждый комок земли на поле надо не один раз перебрать руками, прежде чем он станет серебром». «Хочешь научиться?» «Иди жить ко мне в фанзу, только с условием, что я тебе скажу, то и будешь делать, и на полдороги не останавливаться. Учиться так учиться до конца». «Согласен?» «Согласен», — ответил Ванда. В тот же вечер он перебрался к Джао. А ночью ему приснилось столько серебряных монет, что и сосчитать было невозможно». Как только большой белый петух взлетел на загнутый кверху конец крыши и громко закричал, старина Джао разбудил Ванда. Ванда послушно встал, хотя вовсе не привык вставать так рано. Джао даже не позволил ему как следует потянуться. Он принес две мотыги, одну взял себе, другую дал Ванда и повел его в поле. В поле Джао принялся взрыхлять землю, и Ванда тоже стал взрыхлять землю. Так они поднимали и опускали мотыги до тех пор, пока Ванда не натер мозолей. «Старина Джау сказал он, — «я не хочу больше учиться превращать землю в серебро. Лучше научи меня, как превратить ее в медь. Это, наверное, легче». Хорошо, ответил Джау. С этой минуты ты будешь превращать землю не в серебро, а в медь. И он опять взмахнул мотыгой. Со вздохом поднял свою мотыгу Иванда. На второй день и на третий Джао таскал удобрения, и Ванда приходилось не отставать от него. Уже целую неделю Джао учил бездельника Ванда. У того от усталости ныла поясница, болели ноги, горели ладони. Но старина Джао прикрикивал на него. «Ванда, вспомни наш уговор. На полдороги не останавливаться. Учиться так учиться до конца». И Ванда ничего не оставалось, как продолжать учиться. Прошло два месяца. Поясница у Ванда уже не ныла, Ноги перестали болеть. Как-то пропалывая рис, он сказал, «Знаешь, Джау, я, пожалуй, готов поучиться еще немного, чтобы превратить землю все-таки не в медь, а в серебро». Старина Джау согласился с Ванда. «Конечно! Серебро лучше меди!» Наступила осень. В поле созрел рис. Джао вместе с Ванда собрали хороший урожай. Урожай продали и получили за него мешочек серебряных монет. Половину Джао взял себе, половину отдал Ванда. При этом он сказал, «Теперь ты знаешь, что весь секрет в одном слове. Лао Дун, трудись!» Получив деньги, Ванда Да пошел на западный край селения к хозяину винной лавки. Хозяин увидел его и поморщился. Опять явился этот бездельник за дровым угощением. Однако Ванда швырнул монету на прилавок и важно потребовал чашку самого лучшего вина. Хозяин подал ему вино и почтительно спросил. «Уважаемый Ванда, откуда у вас завелись деньги?» И Ванда ответил. «Эдстерина Джао открыл мне секрет, как превращать землю в серебро». Потом Ванда купил у мальчишки-разносчика десять лепешек и отправился на восточный конец селения к сторожу Кумирни. Увидев его, сторож сказал, «В плохой день ты пришел. Сегодня нечем тебя угостить». «Ну так я тебя угощу», — весело ответил Ванда и положил перед сторожем десять свежих лепешек. «Ты, я вижу, разбогател». — удивился сторож. — Уж не нашел ли ты клад на поле, доставшимся от отца? — Нет, этот клад я нашел на поле старины Джао. В будущем году постараюсь найти клады на своем поле. Для этого надо лишь помнить волшебное слово — Лао Дун. Чиновник и мальчик Состарился важный чиновник и решил стать помещиком, чтобы дожить остаток дней в покое. Он купил себе землю и построил большой дом на краю деревни. От нечего дела чиновник каждый день объезжал поля крестьян и то и дело давал им непрошенные советы. Вот едет он однажды, видит, крестьянин прореживает на своем маленьком поле рис, а выдернутые ростки — «Бросает на межу». Чиновник остановил коня и начал смотреть. Смотрел, смотрел и сказал. «Неправильно ты делаешь. Рвешь да бросаешь. Рвешь да бросаешь. Нет того, чтобы сосчитать толком, что у тебя за день наработано. Вот скажи, сколько ты вырвал ростков с утра до полудня?» Крестьянин разогнулся, утер рукавом пот с лица и ответил, усмехаясь. — А ты, господин, можешь ли сосчитать, сколько твоя лошадь сделала сегодня шагов? Чиновник рассердился и уехал домой. И надо же так случиться, что через неделю поросенок того самого крестьянина забежал в сад чиновника. Чиновник схватил поросенка за задние ноги и, как тот не визжал, потащил в амбар и запер. Вечером крестьянин пришел за своим поросенком. Узнав крестьянина, чиновник решил отомстить ему за дерзкий ответ. Он принялся кричать. «Твой поросенок перепортил мне в саду больше деревьев, чем ты выдернул ростков на своем поле. Ты должен возместить мне убытки. Бери поросенка и выкорми для меня, чтобы он был весом, вон с ту гору». Да смотри поскорее, а не то тебе худо придется. Крестьянин взял поросенка под мышку и, опечаленный, вернулся домой. Его маленький сын узнал о беде и говорит, «Не горюй, отец, я сам пойду к господину чиновнику и поговорю с ним». И он отправился в дом чиновника. «Что тебе нужно?» — спросил его чиновник. Мальчик с поклоном Вынул из рукава маленькие весы и сказал. «Почтенный господин, ты приказал моему отцу выкормить свинью весом вон с ту гору. Но мы не знаем, сколько весит гора. Давай сначала взвесим ее». Чиновник покраснел и ничего не мог ответить. Ему стало очень стыдно, что даже маленький деревенский мальчик оказался умнее его поэтому он поскорее продал свой дом и переехал обратно в город. ДЕСЯТЬ ЧАЙНИКОВ ВИНА Эта история старая-престарая, старая. да и рассказывается в ней о глубоких старцах, однако и молодым послушать не мешает. Сошлись как-то на рыночной площади десять старцев. «У одного борода белая, у другого черная, у третьего полубелая, у четвертого получерная, у пятого ни белая, ни черная, у шестого старца борода как борода, у седьмого борода как пакля, у восьмого как сеноклочок, у девятого как соломы пучок, а десятый совсем без бороды». Сошлись они и завели беседу. А дело было незадолго до Нового года. Вот старец с белой бородой и говорит. «Давайте, почтенные друзья мои, встретим Новый год вместе!» Остальные девять в знак согласия кивнули головами. Новый год — большой праздник. Без вина его встречать не годится. И они решили так. В канун Нового года... Все придут к старцу с белой бородой, и каждый принесет с собой чайник вина. Это мы хорошо придумали. У нас будет настоящий праздник, сказали друзья, и очень довольные разошлись по своим фанзам. Миновал день, другой, вот и канун Нового года. С утра пораньше старец с белой бородой принялся готовиться к встрече гостей. Чисто прибрал фанзу, Постелил новые ценовки, потом достал с полки большой фарфоровый чайник, чтобы наполнить его вином. Чайник был красивый, весь разрисованный пестрыми цветами. Старец с белой бородой вымыл его, вытер и задумался. Десять чайников вина — это много вина. Но и в девяти чайниках тоже много вина. Если слить все вино в котел... Кто-то гадается, что в десятом чайнике вина не было? Подумал так и наполнил свой чайник водой. Пока старец с белой бородой прибирал фанзу, старец с черной бородой примерял новый праздничный халат и раздумывал Если к девяти чайникам крепкого вина прибавить чайник воды, вино станет не намного слабее. Зачем же мне тратить несколько лишних чохов? И, сняв праздничный халат, он налил в свой чайник воды. В тот же час и в ту же минуту старец с полубелой бородой сказал сам себе, «Вино приятнее пить, когда тебя угощают. Неужели девять друзей не могут угостить десятого? Если я налью в свой чайник воды, этим десятым буду я». Так он и сделал. Готовились к празднику и старец с получерной бородой и тот, у кого борода была ни белая, ни черная. Один перебрал все чайники в доме, но все они показались ему слишком большими. Не налить ли мне вина только наполовину? Нет, нельзя, могут заметить. Но кто догадается, если я наполню чайник до краев не вином, а водой? Никто и он налил в чайник воды по самую крышку. Другой рассудил так. «Каждый из нас прожил на свете немало лет. а многом мы можем сегодня вспомнить, о многом поговорить. Но если вино будет слишком крепким, наши языки скоро начнут заплетаться. Придется мне позаботиться обо всех и налить в свой чайник воды, чтобы разбавить девять чайников вина». То, что пришло в голову старцу с бородой ни белой, ни черной... Пришло в голову и старцу, у которого борода, как борода, и тому, у кого борода, как пакля, и тому, у кого, как клочок, и тому, у кого, как соломы пучок. Да и тот, у которого совсем не было бороды, оказался таким же догадливым. Как только первая звезда засияла на небе, друзья собрались в фанзе старца с белой бородой. «Гу-гу-ду!» — слышалось бульканье, когда содержимое всех чайников выливали в большой глиняный котел. Потом котел поставили на огонь, и все с нетерпением стали ждать, пока вино подогреется. Ну вот старец с белой бородой снял с котла крышку и наполнил чашки друзей. Друзья весело подняли чашки и поднесли их к губам. С первым же глотком лица их вытянулись. Еще бы! Ведь в чашках был чистый кипяток и ни капли вина. Старцы поглядели друг на друга, и каждый подумал. Оказывается, не я перехитрил всех, а все перехитрили меня. Не проронив ни слова, все десять снова подняли чашки. Так пили они всю ночь, пока котел не опустил. Старая эта история, да и старцев тех давно уже нет на свете. Зачем же вспоминать о ней? А затем, чтобы все знали, не хочешь быть обманутым, не обманывай сам. Два брата В одной деревне Жил крестьянин с двумя сыновьями. Была у него хорошая фанза, была рыжая корова с одним рогом, была и своя земля. Но вот заболел крестьянин и умер. Тогда старший сын сказал младшему, «Давай делить то, что осталось от отца». «Как же мы будем делить?» – спрашивает младший. «Фанза у нас одна, корова одна. Станем лучше вместе жить». Вместе будем работать, как при отце. Старший твердит свое. Фанзу делить не к чему. Амбар у нас не хуже фанзы. Почему бы тебе там не жить? Землю за нас речка разделила. Поле по правую сторону реки я возьму. По левую, ну, так и быть, пусть твое будет. Оно поменьше, тебе с ним справиться легче. А вот корова действительно одна. Давай так сделаем. Я ухвачу за рог... «Ты за хвост, и будем тянуть. Кто перетянет, тому и корова». Стали тянуть. Старший крепко за рог хватился, тянет, что есть силы. У младшего в руках скользкий хвост. Как его удержать? Вот и досталось старшему корова, а младшему — блоха с коровьего хвоста. Зажал бедняга блоху в кулаке и от огорчения ушел со двора. Дошел до конца деревни. Тут увидела его сестра отца и позвала попробовать свежеиспеченные лепешки. Сел младший брат на кан, забыл про блоху и разжал кулак. Блоха выскочила и запрыгла по кану. Подбежала пестра курица, клюнула, и нет блохи. Совсем огорчился младший брат — Даже лепешку не стал есть. «Несчастливый я», — говорит тетке. «Делили мы с братом отцова наследство. Ему корова досталась. Мне — блоха с коровьего хвоста. А теперь и ту курицу склевала». Пожалела его тетка. Дала ему курицу. Пошел младший брат домой. Курицу прутиком подгоняет. Дошел почти до своего дома — Вдруг из соседнего двора выбежала собака, схватила курицу и откусила ему голову. Рассердился младший брат, погнался за собакой. Сосед увидел и спрашивает, что она тебе сделала? «Да вот видишь ли, делили мы с братом отцово наследство. Ему корова досталась, а мне блоха с коровьего хвоста. Блоху теткина курица склевала». «Тетка и отдала мне курицу, а курица твоя собака голову откусила». Пожалел его сосед и дал ему собаку. Младший брат поманил собаку и вошел к себе во двор. Видит, старший брат задает корм рыжей корове. Младший думает, «А чем моя скотина хуже братниной? Надо ее покормить». Сбегал он на базар, продал свой последний халат, и купил корзину мяса. Принес домой, а старший брат как раз саху налаживает. Взялся за дело, и младший брат. Смастерил себе маленькую легкую саху. На другой день старший запряг в саху корову и поехал поле пахать. И младший брат от него не отстает. Запряг собаку и тоже поехал в поле. Старший для коровы сена захватил, младший — мясо. Через реку, что делило поле братьев, шла проезжая дорога в город. По этой дороге ехал богатый купец с товарами. Увидел он, как младший брат собирается пахать на собаке, и принялся над ним смеяться. «Где ж это видано, чтоб на собаке землю пахали? Ничего у тебя не выйдет!» Младший брат отвечать не стал. Прилаживает упряжь, саху осматривает. А купец все не унимается. «Давай побьемся об заклад. Если ты к закату спашешь поле, я дам тебе мои товары. А если не вспашешь, целый год на меня даром будешь работать». «Хорошо», — ответил младший брат. Купец сел у края поля, а младший брат взялся за дело. Вынет из корзины кусок мяса и швырнет его вперед. Собака за мясом бежит. Младший брат только на саху нажимает, чтобы борозда поглубже и поровнее шла. Проглотит собака мясо, а впереди уже другой кусок лежит. Так от куска к куску и бежит собака. К закату солнца опустела корзина. Зато и поле было вспахано. «Нечего делать». Пришлось купцу отдавать свои товары. Младший брат взвалил их на плечи и пошел домой, и собака за ним побежала. Увидел старший брат, что младший тащит два больших мешка, и спрашивает, «Что это у тебя в мешках?» «Да вот, побился я сегодня об заклад с одним купцом, что вспашу на собаке поле». И вспахал, пришлось купцу отдать мне все свои товары. Старший брат позавидовал и стал просить у младшего. «Дай мне хоть на денек собаку!» Младший дал собаку и сказал. «Только не забудь взять с собой мясо!» «Это, наверное, чтобы не проголодаться!» — подумал старший. На следующее утро он запряг собаку, положил в корзину жареного мяса и отправился в поле. «Теперь надо ждать проезжего купца!» — сказал он сам себе. Ждать ему долго не пришлось. Купец показался на дороге. Но что толку? Купец на старшего брата с собакой даже не взглянул. Проехал мимо, только пылью им глаза запорошило. Решил старший брат ждать второго купца. А пока от скуки принялся есть мясо, кусок за куском. Собака хвостом виляла, и в глаза ему заглядывала. Но он ей даже косточки не бросил, все сам съел. А тут как раз показался второй купец. Хотел он, как и первый, проехать мимо, да старший брат окликнул его. «Слушай, купец, почему ты со мной об заклад не бьешься? Разве ты не видишь, что я на собаке собираюсь поле пахать?» Купец только пожал плечами. «Да паши хоть на черепахи!» Одним дураком на свете больше будет». А старше ему опять. «Ну, раз ты не хочешь со мной об заклад биться, я сам с тобой побьюсь. Если я до заката вспашу поле, ты мне отдашь свои товары. А если не вспашу, я отдам тебе свою рыжую корову». Удивился купец, что нашелся такой глупый человек, который сам свое добро проезжему навязывает. И согласился. Начал старший брат погонять собаку. Та прошла полборозды и встала. Старший прикрикнул на нее. собак не с места. Тогда старший брат рассердился, схватил палку и ударил собаку. Собака тоже рассердилась, бросилась на него и укусила за ногу, а потом и совсем домой убежала. Так и пришлось старшему отдать купцу свою рыжую корову. О великой китайской стене и верной Мэндяньнюй. Много веков стоит великая китайская стена. Она так широка, что десять человек могут выстроиться на ней в ряд, и так длинна, что за сорок дней и ночей, если даже отдыхать не больше трех часов в ночь, по ней не пройти от начала до конца. Камни в этой стене пригнанный так плотно, что ни один из них и на волос не выдвинулся вперед. И только в одном месте китайская стена обвалилась. О том, как обрушилась в этом месте стена и почему ее не достроили, в народе рассказывают так. В те далекие времена, когда Великую стену только начали строить, в деревне Сюйдя-Джуан жили две семьи – Мын и Дзян. Их дома стояли рядом, и обе семьи часто ходили друг к другу в гости. Однажды летом в огороде семьи Мын из земли выглянул росток тыквы. Скоро росток пустил побеги, и самый длинный из них дотянулся до плетня, разделявшего огороды семей Мын и Дзян. Поднялся по плетню – и опустился на земле семьи Дзян. Через месяц на этом побеге расцвел большой желтый цветок. Прошло еще немного времени, лепестки опали, и завязался маленький плод. А к осени выросла большая-пребольшая тыква. Всю Дзян-Джуане такой тыквы никто никогда не видывал. Когда тыква совсем созрела, между старухами Мын и Дзян возник спор. Старуха Мын говорила, что если росток появился у них на огороде, то и тыква должна принадлежать семье Мын. Старуха Дзян доказывала, что без цветка не может быть плода, а цветок расцвел в огороде Дзянов, значит тыква принадлежит семье Дзян. Спорили они, спорили. И, наконец, решили так, чтобы никому не было обидно, лучше всего разделить тыкву пополам. Разрезали они ее. Глядь, а в тыкве сидит маленькая девочка и улыбается им. Снова стали думать соседки, в чей дом должна войти девочка и какое ей дать имя. Думали они, думали и назвали девочку мэн -дзян нюй Что значит девочка из семей Мын и Дзян? А растить ее решили вместе. Так и жила девочка, то в одном доме, то в другом. И через несколько лет Мын Дзян-нюй превратилась в прекрасную девушку, умную и добрую. В тот день и час, когда старухи Мын и Дзян разрезали тыкву и увидели маленькую девочку, Далеко на юге, в местности Гусу, родился мальчик. Отец и мать назвали его Фан Хунлян. Фан Хунлян рос на радость своим родителям, здоровым и сильным мальчиком. Но когда он превратился из мальчика в юношу, его постигло большое несчастье. В те времена Поднебесный правил император Цин Ши Хуанди. Тот самый император, который приказал построить Великую Китайскую стену. Стена должна была быть очень длинной и очень высокой. Недаром она называлась Великой. Цинь Шихуанди, который прожил уже немало лет, непременно хотел своими глазами увидеть, как будет уложен последний камень. Поэтому император торопил чиновников, представленных следить за постройкой стены, а чиновники бамбуковыми палками торопили несчастных каменщиков. Толпами сгоняли народ из ближних и дальних провинций, а тех, кто пытался бежать, стражники ловили, приводили обратно и на глазах у всех замуровывали в стену. Чиновники императора добрались и до дальней местности, Гусу. Они схватили Фан Хунляна и вместе с другими юношами погнали на север. Целый год работал Фан Хун Лян над постройкой одной из башен Великой Стены. От зари до зари, в жару и холод, под окрики и понукания стражников он носил и укладывал тяжелые камни. Но тяжелее камней, голода и жажды была тоска по родному краю. И вот Фан Хунлян решил бежать. Он звал с собой товарищей, работавших с ним бок о бок, но подневольный труд сделал их души пугливыми и покорными. Тогда Фан Хунлян убежал один. В дождливую темную ночь, никем не замеченный, он перелез через недостроенную стену и пошел на юг. Всю ночь шел Фан Хунлян, и к утру увидел какую-то деревню. Войти в деревню юноша побоялся. Он остановился у пруда, на берегу которого росли старые ивы. Выбрав дерево с самой густой листвой, Фан Хунлян влез на него и примастившись на ветке задремал. Деревня, в которую побоялся войти Фан Хунлян, была той самой деревней, где жила Мэн Нюй. И надо же было, чтобы как раз в это утро Мындзянюй понадобилось выполоскать сотканное ею полотно. С плетеной корзиной на плече она подошла к пруду. Как нелегки были шаги девушки, они разбудили фанхунляна. Он осторожно раздвинул ветки, и его лицо отразилось в гладкой воде. Мэндзяньюй, увидев, что из воды на нее глядят чьи-то глаза, испуганно вскрикнула, отступилась и упала в пруд. Фан Хуанлян спрыгнул с дерева и вытащил девушку из воды. Когда Мэндзяньюй пришла в себя, она спросила своего спасителя. Как зовут тебя, юноша? И что привело тебя в наши края? Почему ты прячешься, ветка Хывы? Она спросила это так ласково и так участливо, что Фан Хунлян решился доверить ей свою тайну. Много страданий и лишений перенес он за этот год. Мынзяньюй слушала его рассказ, и каждое слово отзывалось в ее сердце. Но хорошо воспитанной девушке не полагается слишком долго оставаться с глазу на глаз с чужим юношей. Как только Ван Хунлян умолк, Мундзяньюй стала, подняла на плечо корзину с невыполсканным полотном и пошла в деревню, а Фан Хун велела снова спрятаться на дереве и не выглядывать из ветвей, пока она не вернется. Придя домой, Мундзяньюй созвала всех мынов и всех дзянов и рассказала им, как она упала в пруд и как ее спас Фан Хун -лян. Где же твой спаситель? спросили ее. Он ждет у пруда. Если вы позволите мне привести его, я пойду за ним, ответила Мэндяньнюй. Ей позволили. И скоро Фан Хунлян сидел на пестрой циновке перед маленьким столиком и ел сразу из двух чашек, потому что обеим семьям хотелось угостить его, а он боялся кого-нибудь обидеть. Если юноша и девушка полюбили, а Фан Хун Лян и Мэн с первого взгляда понравились друг другу, как утаить это от внимательных глаз родных? Мэны и Дяны сразу это увидели. К тому же юноша спас их общую дочь. И вот обе семьи стали готовиться к свадебному пиршеству. Сыграли веселую свадьбу. Мэн -нюй и Фан Хун -лян были очень счастливы, но счастье их длилось не дольше, чем жизнь бабочки однодневки. Чиновники, приставленные следить за постройкой великой стены, на утро после темной дождливой ночи не досчитались одного каменщика. Когда они не нашли Фанхунляна и среди умерших за эту ночь, они велели стражникам во что бы то ни стало разыскать беглеца. Легко спрятать рисовое зерно в мешке с рисом, но как скрыть человека даже в далекой деревне? Стражники отыскали фанхунляна, связали ему руки и погнали назад к великой китайской стене мэнзян долго бежала за стражниками и молила отпустить Фанхун-Ляна. «Это мой муж! Он принадлежит мне!» — кричала она. Один из стражников ей ответил. «Хоть это и твой муж, но он принадлежит не тебе, а Великой Китайской стене. Так повелел император поднебесный». А Фанхун-Лян повернулся к жене и сказал... Иди домой, Мэндианюй, ты слышала, что они сказали. Верно, так оно и есть, но может быть мне опять удастся убежать. Мэндианюй вернулась домой и стала ждать мужа. Лето приближалось к концу. Мэндианюй принялась шить мужу зимнюю одежду. Утихли холодные дожди, земля снова зазеленела. Мэн спрятала в сундук ненадеванную зимнюю одежду мужа и начала шить ему летнюю одежду. Фан Хун Лян все не возвращался. И вот однажды ночью Мэн -нюй приснился ее муж. Она хотела подойти к нему и взять его за руку, но рука ее коснулась камня. Между ней и Фан Хун -ляном выросла высокая стена. Миндзяньюй проснулась и сказала родным Они убили моего мужа. Я должна пойти к великой стене и совершить обряд погребения. День и ночь шла Мэнь-Дзянь-Нюй, и на утро второго дня подошла к великой китайской стене. Стена была уже так высока, что стоя у ее подножья, приходилось закидывать голову, чтобы разглядеть каменные зубцы на ее башнях. В длину она тянулась на сотни ли, а люди все продолжали тесать камни и складывать их один на другой. Нюй спросила каменщиков: не знают ли они, что сделали стражники с ее мужем? Ей рассказали, что год тому назад Фан Хунляна по приказу императора живым замуровали в стену. Нюй попросила отвезти ее к этому месту. Она поднялась на стену и заплакала. Слезы ее были так горячи, что камни, на которые они падали, раскалывались на куски и скатывались вниз. Так камень за камнем разрушалась стена. И, наконец, глазам несчастной женщины открылись останки ее мужа. Мэндианью придала их земле, надела траурные белые туфли, и медленно пошла назад по дороге. К вечеру прибыли императорские чиновники, чтобы измерить, насколько в длину и высоту выросла задняя стена. Увидев обрушившиеся камни, они страшно разгневались и велели тотчас заложить это место. Люди принесли новые камни и стали возводить стену. Но камни падали вниз, как только их ставили один на другой. Как ни бились каменщики, как ни кричали чиновники, достроить стену в этом месте не удавалось. Чиновники доложили императору о женщине, разрушившей своими слезами каменную стену. Циншу Хуанди, император Поднебесный, приказал привести к нему эту женщину. Когда Мындзюньюй ввели во дворец, он сидел на троне и размышлял. Какую казнь выбрать для нее? Но вот он поднял глаза и взглянул на Мэндяньюй. У Цинь Шихуанди, как полагалось китайскому императору, было много красивых жен, и все-таки Мэндяньюй была прекраснее самой красивой из них. Цинь Шихуанди, увидев ее, забыл обо всем на свете даже о великой стене. Чиновники, ожидавшие приказа императора, чтобы схватить и бросить Мундзянью в темницу, к своему удивлению услышали совсем другие слова. Цин Шихуанди сказал Приготовьте все к свадебному пиршеству. Завтра эта женщина станет моей женой. Что было делать бедной Мундзянью? Разве будешь спорить с императором? Но как войти в дом того, кто причинил ей столько горя? Мындзя Нюй немного подумала и сказала: Пусть будет так, но раньше выполни три моих условия выстрой гробницу моему мужу Фан Хунляну. Воздвигни храм в его честь и своими руками соверши у его могилы жертвоприношение». И Цин Шихуанди, император Поднебесный, согласился на все, о чем просила его прекрасная Мынзяньюй. Он велел построить гробницу для Фанхунляна, воздвиг храм в его честь. И вот настал день выполнить третье условие. У могилы Фанхунляна развели большой костер в паланкине, обтянутом желтым шелком, Прибыл император. В другом полонкине принесли мынзяньюй. В храме зазвонили колокольчики. Император сошел с полонкина, и ему подали на лакированном подносе жертвенные бумажные деньги, чтобы он сжег их, как велит обычай Китая. В это время Мындзянь раздвинула занавески носилок, спрыгнула на землю и бросилась в огонь. Никто не успел и вскрикнуть, как пламя охватило ее одежды, и она сгорела. Так Мэндяньнюй сохранила верность своего мужу Фанхунляну. С тех пор прошло много веков. Крепко стоит великая китайская стена. Так же крепка в народе память о Мэндяньнюй. И когда кто-нибудь хочет рассказать другому о преданном и твердом человеке, он говорит, сердце у него верное, как у Минджаньюй. Змея Шанье. В давние времена жила вдова с единственным сыном. Звали его Сяу -лю. Мать очень любила сына, и как не тяжело ей было, она на последние гроши послала его в школу. В школе, где учился Сяо Лю, был строгий учитель. Каждое утро учитель открывал книгу, которая называлась «Троесловие», потому что каждая ее строка состояла из трех слов. Но зато это были очень трудные слова, ведь их написал поэт, что жил многие столетия тому назад. Учитель, распев читал из этой книги стихи и заставлял детей повторять их за ним. Он всегда держал наготове длинную бамбуковую палку. Если кто-нибудь из мальчиков запинался, бамбуковая палка его подгоняла. Дети так боялись палки, что твердили стихи по дороге домой, дома и на следующее утро по дороге в школу. Вот и Сяулю, возвращаясь однажды из школы, Повторял в десятый раз только что заданное учителем мудрое изречение. Вдруг он увидел в траве на обочине дороги змеиное яйцо. Из головы Сяулю сразу же улетучились трудные стихи. Он бережно поднял яйцо, сунул его за пазуху и понес домой. Дома он сколотил ящик из сосновых дощечек, и положил в него свою находку. Через несколько дней из яйца вывелась змейка. Она была такая маленькая и красивая, что Сяулю решил никогда не расставаться с ней. Он назвал змейку Шанье, и, возвращаясь из школы, первым делом бежал к ящику, чтобы покормить свою любимицу. Скоро змейка немного подросла и научилась выползать из ящика. Каждое утро она провожала Сяулю до порога и потом долго глядела ему вслед. А когда Сяулю возвращался, он еще издали начинал посвистывать, и в какой бы дальний уголок не забралась Шанье, она всегда выползала на свист. Ну вот однажды в деревню приехал императорский чиновник собирать налоги. Пришел он и в дом бедной вдовы, матери Сяулю. Этот чиновник всегда хвалился, что ни из одного дома не выйдет, не взыскав хоть какого-нибудь налога в пользу казны императора. Но тут и он призадумался. У вдовы не было ни тутовых, ни плодовых деревьев, ни осла, ни коровы. Не было даже кошки или собаки. Чиновник уже собирался уходить, как в дом весело вбежал Сяолю, Навстречу ему выползла Шанье и принялась тереться о его ногу. Чиновник сперва удивился, а потом обрадовался. «Женщина», — важно сказал он, «всякое животное, живущее в доме или во дворе и приносящее его хозяину пользу, является скотиной и облагается податью». «Но змея не приносит мне никакой пользы», возразила вдова. «Ты лжешь, женщина!» — сказал чиновник. «Если бы она не приносила пользы, ты не держала бы ее в доме. Завтра утром ты должна уплатить мне за нее большую серебряную монету». «О, господин чиновник!» — воскликнула несчастная женщина, заливаясь слезами. «С тех пор, как умер мой муж, у меня ни разу не бывало в руках серебряной монеты». «Император милостив к своим подданным», — сказал чиновник. «Если у тебя нет серебряной монеты, ты можешь уплатить ту же сумму мелкими медными монетами». С этими словами чиновник ушел. Что было делать матери Сяулю? Она побежала к помещику и попросила у него денег». За это она обещалась будущим летом работать на его полях целых два месяца. Вернувшись домой, она сказала сыну, «Я и сама привязалась к Шанье, но, видно, придется с ней расстаться». Сяулю тяжело вздохнул, положил змейку в соломенную шляпу и пошел по западной дороге. Дойдя до того места, где дорога огибала большую гору, мальчик остановился. Здесь, у подножья горы, он выкопал глубокую нору и пустил в нее шанье. Змея шанье жила теперь на воле, но Сяулю не забывал ее. Каждый день он прибегал к подножью горы, кормил змею гаоляновыми лепешками и подолгу играл с ней. Дни шли за днями. Сяулю выучил наизусть троисловие и принялся за четверокнижие, вмещавшее столько мудрости, что у бедных школьников трещали затылки. Однако Сяулю одолел и четверокнижие, и много других не менее мудрых книг. За это время мальчик превратился в юношу, а змейка Шанье в большую змею. И вот настал день, когда учитель сказал Сяулю, «Больше учить мне тебя нечему. Теперь ты можешь отправиться в город и сдать экзамен на степень младшего чиновника». Сяулю так и сделал. Он ушел в город, унося с собой маленькую котомку и большие надежды. Шанье долго ждала своего хозяина, но никто не приходил к ней и не приносил гауляновых лепешек. Тогда голодная змея выползла на дорогу и проглотила толстого торговца, который как раз в это время шел на базар. Через несколько дней она опять почувствовала голод и опять проглотила прохожего. Скоро все узнали, что по западной дороге лучше не ходить, потому что там появилось чудовище, пожирающее путников. Прошел месяц, другой... И третий. Сяулю так ничего и не добился в городе. У него было много знаний в голове, но пусто в мешочке для денег. А кому не известно, что без денег не так-то просто получить и самое маленькое звание? Опечаленный Сяулю вернулся в родную деревню. Котомка его стала еще легче, а надежд не было совсем. На деревенской площади он увидел большую толпу. Сяолю приблизился и услышал, что староста читает императорский указ. Вот что говорилось в этом указе. До высоких ушей владыки Поднебесной дошло известие, что на западной дороге появилось чудовище, пожирающее людей. Тому, кто уничтожит его, император пожалует быстроногого коня из собственных конюшен, и должность при своем дворе. Три месяца Сяолю гонялся за счастьем, как за птицей фениксом, и все никак не мог ухватиться хоть за одно перышко. А тут счастье само шло к нему в руки. Сяолю сразу понял, что надо делать. Он протолкался сквозь толпу к старости и сказал, «Посмотри на меня и запомни мое имя». «Меня зовут Сяулю. Лю. С завтрашнего дня слух о чудовище никогда больше не потревожит императора». Юноша не стал терять времени даром. Он взял с собой три гаоляновых лепешки и зашагал по западной дороге. Дошел до подножья горы и посмотрел по сторонам. Вдруг огромная змея выползла из придорожного кустарника и, разину в пасть, бросилась на него». Но Сяулю ничуть не испугался. Он протянул змее голяновую лепешку и сказал Шанье, неужели ты не узнаешь меня? Как только змея услышала голос хозяина, она легла у его ног и, словно в былые времена, потерлась головой о его колени. Покормив и приласкав Шанье, юноша велел ей ползти за собой. Они перевалили одну гору, потом другую, потом третью. За третьей горой была долина, поросшая густым лесом. В эти места редко заглядывали люди, зато зверей тут водилось великое множество. «Живи здесь, Шанье», — сказал Сяулю. «В долине ты найдешь много дичи, и тебе не зачем будет нападать на людей». Сяо лю выполнил свое обещание. Путники без страха могли ходить по западной дороге в любое время дня и ночи. Сдержал свое обещание и император. Сяулю лю жил теперь во дворце, носил расшитый шелком халат с кистями и совсем не ходил пешком. Он занимался очень важным делом следил за правильным исполнением китайских церемоний при дворе китайского императора. Немного времени понадобилось, чтобы Сяолю позабыла о недавней бедности, о тесной фанзе, где он провел детство и юность, и даже о матери, вырастившей его. Сердце его черствело с каждым днем. Однажды земляки Сяулю осмелились прийти к нему, просить защиты от сборщика налогов. Но Сяулю велел прогнать их. Ведь сам он не платил налогов, как и все чиновники в Поднебесной. Не платила больше подати и его мать. Она умерла с горя, потому что единственный сын совсем позабыл ее. У Сяулю было все, о чем он когда-то мечтал. Но одно желание оставалось неисполненным. Сяу Лю хотел взять в свой дом жену. «Жена такого важного чиновника, — думал Сяо, должна, конечно, происходить из знатной семьи. Но если сам Сяолю забыл, что мать его была простой крестьянкой, об этом помнили другие и не очень спешили с ним породниться». А уж меньше всего хотел этого первый министра-императора, который никогда не упускал случая лишний раз сказать собеседнику, что род его много древнее китайской стены. Однако, как иногда бывает, несчастье одного приносит счастье другому. У первого министра была нежно любимая им красавица-дочь. И вот она заболела. Придворные лекари кололи ее длинной серебряной иглой, поили настоем корня женьшеня. Но девушке с каждым днем становилось все хуже и хуже. Глядя на дочь, худел и бледнел сам первый министр. Однажды он сидел у постели девушки, и, чтобы утешить ее, Рассказал ей о том, как тяжело он болел в юности и как быстро вылечил его старый седобородый лекарь по имени... По имени? Три дня после этого дела в Срединном царстве вершились без первого министра. Он вспоминал имя лекаря и, наконец, вспомнил. Старого лекаря разыскали и привели к первому министру. Мудрый врачеватель долго смотрел на больную девушку, потом в раздумье провел рукой по седой бороде и сказал ее отцу, «Вашу дочь может вылечить только лекарство, изготовленное из правого глаза живой змеи». Убить змею и вынуть ее глаз не так уж трудно, но как добыть глаз живой змеи? Долго думал первый министр и, наконец, решил сделать то, что в таких случаях делают отцы красивых девушек знатного рода. Он объявил, что тот, кто добудет глаз живой змеи, станет его зятем. Когда об этом услышался Улю, он понял, несчастье в доме первого министра может обернуться счастьем для него. В тот же день он сел в паланкин, и велел нести себя по западной дороге. Неподалеку от родной деревни, у подножья горы, Сяулю приказал слугам остановиться и ждать его на этом месте. Сам он направился в ту долину за третьей горой, где когда-то оставил вскормленную им змею. Путь в горах был нелегким, особенно для того, кто отвык ходить пешком даже по ровной земле. И все же Сяулю шел, не останавливаясь. Каждый раз, когда сквозь тонкую мягкую подошву в его ноги впивались острые камни, он вспоминал о награде, которая ждет его в Пекине. И камни будто становились мягче. Наконец, он дошел до поросшей лесом долины за третьей горой и громко засвистел. Тотчас же зашевелился густой кустарник, и шанье. Легла у ног Сяулю. «Шанье, я выкормил тебя. Теперь ты должна помочь мне. Я очень хочу стать зятем первого министра, и я стану им, если ты позволишь вырвать свой правый глаз». Змея подняла голову и подставила ему правый глаз. Обратный путь показался Сяулю совсем легким. Ведь в нефритовой шкатулке, которую он бережно нес в рукаве халата, лежал глаз живой змеи. Старый лекарь взял из рук Сяулю нефритовую шкатулку и сказал, «Люди боятся змей. Их яд убивает. Но есть у змеи чудесные свойства, о которых знают немногие. Правый ее глаз исцеляет от тяжелых болезней. Левый...» Делает человека тем, кем он хочет стать. Лекарь приготовил лекарство, дал выпить дочери первого министра, и она сейчас же выздоровела. Вскоре была отпразднована пышная свадьба. Так исполнилось еще одно желание Сяулю. В течение трех лет он чувствовал себя счастливым, а через три года умер его тесть, первый министр, И император закрылся в своих покоях, чтобы в одиночестве решить, кого из приближенных назначить на его место. Тогда в сердце Сяулю запало новое желание и начало точить его, как жучок-древоточец. Ему хотелось стать первым министром, и тут он вспомнил слова старого врачевателя — Левый глаз живой змеи делает человека тем, кем он хочет стать. Немедленно часа Сяулю отправился в горы и выпросил у Шанье ее второй глаз. Старый лекарь говорил правду. В ту минуту, когда Сяулю выпил чудесный напиток, император принял решение и назначил Сяулю первым министром. Сяулю стал самым важным человеком в Поднебесной, если, конечно, не считать императора. Ни одно дело в государстве, ни большое, ни маленькое, не решалось без первого министра. Прошло еще три года, и вот однажды в Поднебесную прибыли послы из дальних стран. Один из послов рассказал императору, что в их государстве существует такое поверье. Кто съест сердце живой змеи, тот проживет ровно сто лет. А надо сказать, что сын неба уже прожил на свете столько лет, что если бы он был не императором, а простым человеком, его бы называли стариком. Император призвал своих министров и велел им достать сердце живой змеи. Тому, кто исполнит его волю, он обещал после своей смерти оставить половину царства. Дать такое обещание императору ничего не стоило. Он ведь собирался жить до ста лет, и времени впереди было еще много. Если жучок-древоточец поселился в дереве, изгнать его невозможно. Он неустанно точит все новые ходы, добираясь до сердцевины ствола. Так вот и желание власти все глубже проникало в сердце Сяулю. Он подумал, «Я молод и здоров. Если даже сын неба действительно доживет до ста лет, я еще успею, кроме своей половины, завоевать и вторую половину царства и надеть желтый императорский халат сшитыми золотом драконами». В тот же день Сяулю снова пустился в путь. Пройдя по западной дороге и перевалив через горы, он очутился в знакомой долине. Ему пришлось трижды громко просвистеть, прежде чем на его зов медленно приползла слепая змея. — Шанье, — сказал Сяулю, — мне нужно твое живое сердце, чтобы стать повелителем Поднебесной. — Шанье? — чуть-чуть приоткрыла рот. И Сяолю показалось, что слепая змея беззвучно засмеялась. Ему стало страшно, и он отступил назад. Но Шанье широко разинула огромную пасть, будто для того, чтобы Сяолю мог вырвать ее живое сердце. Не раздумывая больше, Сяолю полез в глотку змеи. И вдруг Шанье, Крепко сомкнула челюсти. С тех пор никто и никогда не слышал больше о первом министре. Но в народе и до сегодняшнего дня ходит поговорка. Ее говорят человеку, готовому погубить других, чтобы возвыситься самому. «Смотри, как бы змея, съевшая первого министра с его ненасытным сердцем, не проглотила и тебя». Юйгун раздвигает горы. В одном селении жили два старика. Одного звали Джисоу, мудрый старец. У него была маленькая фанза на берегу реки. Джисоу не сеял и не собирал урожая, а все свои часы проводил в размышлениях. Никто не знал, о чем он размышляет. Но всем казалось, что мысли его полны мудрости. Поэтому крестьяне, которые так много работали, что им некогда было думать, питали глубочайшее почтение к Джисоу. И, как знак этого почтения, каждое утро старец находил у порога своей фанзы чашку с рисом и круглую лепешку. Второй старик звался Юйгун. Конечно, такое имя он получил не от своих родителей, потому что какие же отец и мать назовут ребенка «вздорный старик»? А Юйгун как раз и значит «вздорный старик». Люди забыли, кто первый прозвал его так, но прозвище пристало к нему, как смола к руке, когда рубят сосну. Может быть, Юйгун получил это прозвище из-за того, что ему до всего было дело? Ему надо было знать, не обидел ли старший брат из семьи Ян, младшего брата, когда делили отцовское наследство. Вовремя ли соседка-вдова удобрила свое поле. Почему захромала корова у старухи с другого конца деревни? Даже если он видел, что кто-нибудь криво вбивал гвоздь в доску, он непременно останавливался, чтобы показать, как держать молоток. Юйгун вмешивался в чужие дела вовсе не потому, что у него не было своих дел. Он и минуты не сидел без работы. Просто он не мог видеть, когда что-нибудь делалось не так, как нужно. И до того дошло, что Юйгун решил. Но это такая замечательная история, которая надо рассказывать по порядку. Селение, где жили оба старика, Стояло у подножья двух высоких гор — Тайханшань и Ванушань. А по другую сторону этих гор раскинулся город. Тайханшань и Ванушань были так высоки и так тесно прижались друг к другу, что пройти прямиком через горный перевал могли только дикие козы. Людям же, чтобы попасть из деревни в город, надо было обогнуть или... «тайханьшань» или «ванушань». А для этого требовалось прошагать не больше и не меньше, как 300 ли. Значит, если крестьянин хотел продать на городском базаре быка, он должен был гнать его перед собой целых четыре дня. Идти четыре дня очень утомительно. Еще хуже, что бык за такой долгий путь худел. А ведь всякому понятно, тощий бык Стоит дешевле. И вот однажды возвращался Юйгун из города домой. Еще и десятой доли пути не прошел, а очень устал. И не мудрено, ведь он был уже стар. Юйгун сел на камень, посмотрел на горы и задумался. «Скоро мне будет девяносто лет», — думал он. «В первый раз я пошел в город с отцом, когда мне исполнилось десять. С тех пор затем или другим, а самое мало раза три в год, приходилось шагать этим путем туда и назад. Сколько же это дней за свою жизнь я провел в дороге?» И он принялся подсчитывать. «Четыре дня туда, да четыре обратно, будет восемь дней. Это за один раз. Три раза в год по восемь дней...» 24 дня. А за все восемьдесят лет такое большое число Юйгуну было не по силу сосчитать в уме. Он подгреб к себе побольше камушков и стал считать по камушкам. Сбивался, снова считал и опять сбивался. Целая куча камушков набралась у него у ног, и все. Таких не хватало, чтобы узнать, сколько дней жизни он потерял без всякой пользы. И не он один, но и сыновья его, и внуки, и еще соседи, и сыновья соседей. И вот тут-то Юйгуну и запала в сердце та самая мысль. Если бы тайханшань, и Иванушань хоть чуточку расступились, можно было бы пройти из деревни в город и из города в деревню напрямик. Тогда бы и путь сократился в четыре раза». Когда Юйгун пришел домой, он созвал своих сыновей и внуков и рассказал им, о чем думал, сидя на камне. Сыновья и внуки тоже принялись считать потерянные дни и тоже сбились, не досчитав до конца. Тогда Юйгун спросил, «Согласны ли вы помочь мне раздвинуть горы?» «Согласны», — ответили сыновья и внуки. «Только скажи нам, как это сделать?» «Да очень просто», — сказал Юйгун. Мы возьмем кирки и лопаты и начнем разбивать камни и рыть землю в том месте, где горы сходятся друг с другом. Земля в горах тверда, камней много. Но, говорят так, никогда не придешь, если не будешь идти. Ничего не добьешься, если не возьмешься за дело. На завтра Юйгун со всей своей семьей поднялся в горы и принялся за работу. Кирками они разбивали камни, лопатами копали землю и накладывали ее в большие корзины. Те, кто помоложе, подхватывали корзины и с обрыва сбрасывали землю и камни вниз. Так работали они день, другой и третий. Слухи о затее Юйгуна дошли и до джи И вот мудрый старец прервал свои размышления и отправился в горы. Он долго смотрел, как трудится Юйгун с сыновьями и внуками. Потом сказал, «Глупец, глупец! Ты стар, а затеял такое, на что и десяти жизней не хватит. Куда тебе бороться с горами? Оставь их в покое, спускайся вниз и подумай о том, что ждет тебя со дня на день». «Не хлопочи о невозможном. Готовься к смерти, старик!» Юйгун глубоко вздохнул и ответил Джесоу: «Меня называют вздорным, тебя — мудрым, но в твоих речах не больше смысла, чем в лепете ребенка. Зачем мне готовиться к смерти? Она и сама придет, когда наступит время. А пока в руках человека есть хоть немного сил, они должны работать. Я стар, — — Ничего. Пусть я умру, но останутся дети и внуки. У внуков тоже родятся дети и внуки. И семья наша будет расти все больше и больше. А разве горы увеличатся хоть на пять? Ведь они не растут. И Юйгун снова принялся выворачивать камни. Вот и рассудите сами, кто из двух стариков был по-настоящему мудрым. Продавец масла и военачальник Стрелял однажды военачальник в цель из лука. А надо сказать, что слыл отличным стрелком. Он нарисовал на дереве кружок и приготовил десять стрел. «Сау!» — пропела первая стрела и воткнулась в самую середину круга. Выпустил военачальник вторую стрелу, и та вонзилась рядом с первой Одна за другой летят стрелы в цель. Вот уже восьмая, вот девятая. Одна, последняя стрела осталась у военачальника, а круг на дереве ощетинился девятью стрелами, словно спина дикобраза. Наложил военачальник на лук последнюю стрелу, натянул и спустил тетиву. Но в круге торчат все те же девять стрел, Десятая пролетела мимо и упала где-то в стороне. «Девять из десяти!» — воскликнул военачальник. «Можно ли желать лучшего?» Вдруг он услышал, что кто-то за спиной у него засмеялся. Оглянулся военачальник. «Видит?» «Это старик, продавец масла. Верно, давно он здесь». Опустил с плеч кромысла, поставил на землю кувшины полные кунжутного и конопляного масла, стоит и посмеивается. Обидным показалось этого и начальнику. Он сказал: «На чем ты смеешься? Неужели ты стреляешь лучше меня?» «Нет», ответил старый продавец масла. «Я стрелять совсем не умею. Не моего ремесла это дело. Но посмотри, начальник!» Тут продавец взял пустую бутылку, положил на горлышко медную монету с квадратным отверстием посередине, потом зачерпнул из кувшина полную ложку масла, поднял высоко над головой и начал лить масло в бутылку. Тонкая струя конопляного масла не колеблясь висела в воздухе, словно струна, натянутая между ложкой и бутылкой. Продавец вылил одну ложку и зачерпнул другую. Десять ложек влил он так в бутылку, не расплескав ни капли. Потом снял с горлышка монету и поднес к глазам военачальника. Монета была суха, струя масла не коснулась даже краев отверстия. Тогда военачальник сказал, «Спасибо, старик, за то, что научил меня отличать совершенное от несовершенного». Теперь я не успокоюсь, пока не достигну истинного мастерства. Приходи на это место через год. «Я приду», — ответил продавец масла, поднял на плечи карамысло с тяжелыми кувшинами и пошел своим путем. А военачальник разыскал десятую стрелу, вытащил из дерева девять остальных и принялся снова стрелять в цель. Лисица и пчелы. Эту правдивую историю я слышал от старого Танлинцая, что живет в маленькой деревушке у самого подножья гор. Мне она показалась поучительной, поэтому я перескажу ее вам. Далеко-далеко в горах, в густом лесу, в дупле старого дерева устроили себе гнездо дикие пчелы. Все лето они летали от цветка к цветку, собирая сладкий сок и пушистую желтую пыльцу. Труды их не пропали даром. И к осени соты были доверху полны прозрачным душистым медом. Теперь пчелы могли не бояться холодной зимы, запасов хватит до следующего лета. И все-таки большая пчелиная семья Не знала покоя. Слишком много любителей дарового угощения ходило вокруг да около. Мед любили все. От лохматого лакомки медведя до крохотной серой мышки. Но отведать пчелиных запасов еще никому не удавалось. Пчелы, сторожа зорко несли охрану, и каждый непрошенный гость встречал дружный отпор. Три мышки подобравшиеся к пчелиному гнезду, так и остались лежать под деревом, насмерть зажаленные пчелами. Сам медведь махнул лапой на дупло с его вкусными запасами и маленьким свирепым народцем, после того, как ему пришлось с утра до вечера обмакивать распухший нос в холодную воду ручья. Не оставила своих затей только рыжая лисица. Сначала она делала широкие круги, Потом все уже и уже, запас меда будто веревочкой притягивала ее к дереву. А когда лиса приблизилась к дуплу на расстоянии десяти лисьих шагов, она остановилась и потянула носом. Тут запахло медом так сильно, что лиса больше не могла вытерпеть и прямиком побежала к дереву. В тот же миг сторожевые пчелы подняли тревогу. В дупле все загудело, и тысячи маленьких бойцов напали на грабителя. Плохо пришлось лисице. Если бы не густой мех, да не лисий хитрость, тут бы ей и пропасть. Но лисица всегда остается лисицей. Хитрости ее хватило бы на всех лесных жителей. Лиса повалилась на спину, лапой вверх, хвост в сторону, лежит, не шелохнется. Покружились над ней пчелы, пожужжали. Сдохла лиса, да и только. Пчелы спели победную песню и вернулись в свое дупло. Вернулись домой даже сторожевые пчелы. «Сегодня можно и отдохнуть», — говорили пчелы друг другу. «Такого врага одолели. Сильнее нашего племени на свете нет». Порадовались и легли спать. А лисица выждала, когда в дупле все утихнет, и подкралась к самому гнезду. Просунула в дупло хвост, повертела им и вытащила назад. Теперь ее пушистый хвост было и не узнать. Он стал тонким и некрасивым, но зато сладкий-присладкий, липкий-прилипкий, да еще вместе с медом пристало десятк три сонных пчел. Лиса слезала с хвоста мед и съела пчел. Потом снова просунула хвост в дупло, опять облизала мед и опять сунула хвост. Так потихоньку-полегоньку хитрая лиса съела весь мед, а заодно и всех, кто его собирал. Старый Танлинцай рассказал мне все это. Помолчал и добавил. «Жалко пчел». Такой дружный, работящий народец. А вот позволили съесть себя хитрой лисице. Ты расскажи про то, что слышал другим. Пусть побольше людей узнают эту историю и подумают над ней. Такое ведь и с людьми может случиться. Цао Хэ, Финиковая косточка. В давние годы В маленькой деревушке у дзянь жил крестьянин Лаули со своей женой. Жили они не очень богато, однако, когда садились за стол, палочком для еды всегда находилась работа. А ведь это уже хорошо. Но если бы кто-нибудь спросил Лау-Ли и его жену, довольны ли они, они бы ответили «нет, недовольны». И все потому, что у них не было детей а им очень хотелось сына или дочку. Однажды пошел Лаули в город на базар продавать рисовую солому. Он выбрал место поудобней, поставил свою тележку и стал ждать покупателей. Рядом расположился со своим товаром продавец фруктов. Были у него и груши, и яблоки, и сливы, а в одной корзине желтые, будто покрытые лаком, финики. Скоро нашелся покупатель на солому. Лаули быстро сторговался, получил деньги и уже собирался уходить. Но в это время мимо проезжал на осле тощий, длинноногий монах. Осел заупрямился, и монах больно стегнул его хворостиной. Осел громко закричал от обиды, легнул задними копытами и задел корзину с финиками. Корзина прокинулась и финики рассыпались во все стороны. Продавец фруктов бросился подбирать товар. Лаули стал ему помогать. Когда все финики до единого были собраны, продавец сказал, «Спасибо тебе, добрый человек. Возьми этот финик, и пусть исполнится то, чего ты хочешь». Лаули не стал есть ягоду. Он подумал, «Отнесу-ка ее жене». И понес ягоду домой. Жена феникс ела, а косточку выплюнула на ладонь. Потом посмотрела на нее и тяжело вздохнула. «Мне бы дочку хоть с эту косточку величиной». «Нет, уж лучше сына», — заспорил Лаули. «Ну, хорошо, пусть будет сын», — согласилась жена. В это время косточка скатилась с ее ладони, упала на пол и раскололась пополам. И что бы вы думали, из косточки вышел маленький мальчик. Лаули с женой очень обрадовались. Вот у них и появился сын. Назвали они его Дзаухе, что значит «финиковая косточка». Если бы у них теперь спросили, довольны ли они, они бы непременно ответили «да, довольны». Но радость их была недолгой. Прошел год, потом еще год и еще год. А Заухе ничуть не подрос, так и остался величиной с финиковую косточку. Как-то вернулся Лаули устал из поля, посмотрел на сына и покачал головой. Заухе, Заухе, видно, помощника из тебя не выйдет. Напрасно я обрадовался, когда ты вылез из финиковой косточки. «Ничего, отец!» — весело ответил Зауха. «Возьми меня завтра с собой, может, я тебе пригожусь!» Лаули послушался сына и на другой же день взял его с собой в поле. Принес его на плече, а что делать с ним — не знает. Еще потеряется в борозде или осел раздавит копытом. «Посажу его в шляпу», — думает, — «а шляпу повешу на куст». Так Лаули и сделал. Посадил Заухе в свою большую соломенную шляпу, сам запряг осла в плуг и принялся пахать. Ведет борозду, вдруг слышит тоненький голосок. Коса, криво. Оглянулся Лаули, а это сын выбрался на широкие поля шляпы, кричит и рукой размахивает, потом, как прыгнет, словно кузнечик, прямо ослу на голову схватил его за уши и стал править. Хорошо пошло у отца сыном дело. Осел не упрямится, быстро шагает. Борозды получаются ровные, глубокие. К вечеру вспахали они вдвоем, если, конечно, не считать осла, большой кусок поля. С этого дня Дзаухэ во всем стал помогать отцу и матери. «Надо крышу починить!» Одним прыжком вскочит на гребень. Надо рис вышелушить. Зернышко за зернышком мигом переберет, только сухие кожурки по ветру во все стороны летят. Придет время коконы разматывать. Заухе так шелковинки смотает, что ни одна не оборвется, ни одна не запутается. Соседи раньше посмеивались над Лаули и его женой. Такого сына веником выметишь и не заметишь. А теперь стали завидовать. Вон у них дети рослые, а что толку? Кроме проказ, ничего от них не дождешься. Дзауха и впрямь был всем хорош. И прилежный, и проворный, а уж умен, будто первый советник министра. Не верите? Напрасно. Вот послушайте, как Заухе все село спас от беды. В тот год была сильная засуха, и крестьяне собрали с полей лишь по горсточке зерна. А тут еще явился уездный начальник со своими стражниками. Плати ему подати. Говорят, из фарфорового петуха не выдернешь перышко. Только поговорка эта не про чиновников верно сложена. Увидел уездный начальник, что зерна в амбарах не наскребешь, так он другое придумал. Велел стражникам со всех дворов вывести скот и угнал его в город. Сразу будто сиротела деревня. У крестьян лица от горя почернели. Стоят они и смотрят на дорогу, где еще не улеглась пыль, поднятая копытами. Тут вдруг Заухе выбежал вперед и сказал... «Не горюйте! Завтра же все ваши быки, коровы и ослы будут стоять в своих стойлах и жевать сено!» Крестьяне только головой покачали. «Что к уездному начальнику попало, того не вернешь!» Один старик сказал. «Не терзай ты нам сердце! Такой маленький человечек, а такие большие слова говоришь!» Зауха не стал спорить. Он тотчас же отправился в город. Уже стемнело, когда он подошел к двору уездного начальника. Двор был обнесен высокой глиняной стеной, ворота на крепком запоре. Но что для Дзаухе стены и замки? Он разбежался, подпрыгнул и очутился во дворе, где топтались на привязи коровы и ослы, угнанные из его родной деревни. Только стражники улеглись спать, Дзаухе залез в ухо самого большого осла и принялся его щекотать. — Ихо! Ихо! — громко закричал осел и затопал копытами. Стражники выскочили из дому. Не вор ли забрался? Ну, конечно, никого не увидели. Один из них с досады пнул ногой кричавшего осла и повернул к дому, остальные пошли за ним. Дзяухэ подождал, пока они снова не улеглись, и опять защекотал осла. Осел заревел еще громче. Во второй раз выбежали стражники, и во второй раз никого не увидели. Когда же осел закричал и отчаянно забил копытами «в третий раз», стражники выругались, повернулись на другой бок и крепко заснули. От заухая только того и надо было. Он открыл ворота и погнал весь скот обратно в деревню. Утром проснулись крестьяне и обрадовались. Весь скот стоял по своим стойлам. Зато уездный начальник, проснувшись, чуть не взбесился от злости. Двор изрыт копытами, а ослов и быков словно и не было. Ни иначе, как это дело людей из Удзянджуана. Догадался он и, собрав своих стражников, двинулся к деревне, чтобы проучить крестьян. Но Цзаухе был так же предусмотрителен, как и проворен. Он забрался на тутовое дерево, что росло у деревенских ворот, и принялся спокойно ждать начальства. Только стражники вошли в ворота, он спрыгнул с ветки на землю, стал перед уездным начальником и, важно, ему поклонился. «Десять тысяч лет жизни, господин начальник! Вы верно привели ваших ослов проведать наших ослов, но вам не стоило себя утруждать. Наши ослы спокойно жуют сено в своих стойлах, а вот ваши не заслужили и просенной лепешки. Они слишком крепко спят по ночам». Уездный начальник побагровел от гнева и закричал стражникам. «Он еще смеет издеваться, заковать его в цепи. Стражники, грохоча цепями, накинулись над Зауха, но тот был так мал, что проскочил через колечко цепи, которую пытались набросить на него. При этом он хохотал во все горло. Услышав шум, из домов выбежали крестьяне. Они издали глядели на проделки малыша но громко смеяться не смели и лишь улыбались, прикрывая рот рукавом. «Бейте его палками!» — завопил начальник. Стражники схватили за палки. Тут-то и началась потеха. Палки так и мелькали в воздухе, а Дзаухэ только прыгал взад и вперед. Ни один удар не достался ему, зато самим стражникам пришлось плохо. Вместо Заухе они то и дело попадали друг в друга — Кончилось тем, что они передрались между собой. Тогда Дзаухэ выкинул новую штуку. Он подпрыгнул, уцепился за ус уездного начальника и принялся раскачиваться, будто на качелях. «Эй, черепашьи дети!» — закричал диким голосом начальник. «Бейте маленького негодяя! Разве вы не видите, где он?» Стражники с поднятыми палками бросились к начальнику. Первый же удар разбил начальнику нос. Второй выбил три зуба. Третий посадил огромную шишку на его лоб. Адзаухе уже сидел на ветке тутового дерева и потешался от всей души. Вместе с ним потешалась вся деревня. Стражники так увлеклись, исполняя приказания начальника, что избили его чуть не до смерти. Когда они, наконец, опомнились, начальник лежал на земле и громко стонал. Пришлось стражникам тащить его в город на руках. С тех самых пор уездный начальник никогда не заглядывал в деревню Удзяньджуан. Если ему и приходилось бывать в тех краях, он объезжал ее стороной. как Сюцай Гао оказался первым в списке. В давние времена в Китае жил юноша из рода Гао. Однако никто в городе не осмеливался называть его просто Гао, потому что он был не какой-нибудь обыкновенный юноша, а очень умный. Несмотря на молодые годы, он уже успел сдать экзамены на первую ученую степень. А тот, кто сдает экзамен на первую ученую степень, получает звание Сюцая, с тех пор все кругом, даже отец с матерью, именовали юношу не иначе, как господин Сюцай Гао. Когда господин Сюцай Гао проходил по улице, ему низко кланялись и почтительно уступали дорогу и он вполне этого заслужил. Вот посудите сами. Сюцай Гао прочел столько книг, что если бы их собрать вместе, они не поместились бы и на большой телеге. Он исписал столько бумаги, что если б сложить все листы, на которых Гао выводил кисточкой иероглифы, они заняли бы половину просторной комнаты. О чем бы ни зашел разговор, Сюцай Гао к месту и не к месту приводил пять-шесть изречений из древних книг. При этом всякому было ясно, что он выказал лишь тысячную долю своих познаний. Словом, Сюцай Гао достиг такого совершенства, что умел длинно и скучно рассуждать о любом предмете. Вдобавок ко всему, Гао обладал великим поэтическим даром, И стоило ему пройти семь шагов по комнате, как в голове его складывались звучные стихи, словно две капли воды, похожие на стихи старинных поэтов. С такой ученостью Сюцай Гао, конечно, ничего не стоило бы сдать экзамен и на следующую ученую степень. Поэтому, как только Гао узнал, что в главном городе провинции скоро будут экзаменовать на ученое звание «Дюй Гао стал собираться в путь. Проводить его пришли все родные. В один голос они говорили, «Господин Сюцай Гао, ваше ученое имя наверняка будет стоять первым в списке. Как говорится в одном из ваших изречений, одним шагом вы подниметесь на небо, и тогда остальным будет далеко до вас». Соблюдая скромность, Гао только утвердительно кивал в ответ. Про себя же он думал. «С моими-то талантами, да не получить степень недюйжения. Если что-нибудь, чего я не вычитал в книгах. Недаром гласит пословица. Еще не вышел Сюцай за ворота, а уже знает все дела Поднебесной. Право. Пословица будто про меня сложена». И вот Сюцай Гао прибыл в главный город провинции он сразу же отправился к большому зданию на площади, где уже толпились соискатели высокого звания Дюйженя. Стражник обыскал каждого входившего, чтобы тот не пронес с собой книг или заранее написанных сочинений. Когда дошла очередь до Гао, и рука стражника коснулась его плеча, Сюцай презрительно усмехнулся. «Пусть обыскивают его, как хотят», Он все равно пронесет с собой тысячи мудрых книг и сотни ученых сочинений. Никакому стражнику их не обнаружить, потому что все они хранятся в голове Гао. В маленькой комнате, где уже были приготовлены все принадлежности для письма, экзаменатор объявил Сюцай Гао тему сочинения. Ученый юноша рассмеялся. Но так как вслух смеяться было невежливо, он смеялся про себя. На такую легкую тему он мог написать сочинение еще десять лет тому назад. Правда, тогда ему пришлось бы смотреть, как рука выводит на бумаги иероглифы. А сейчас он может это сделать и с закрытыми глазами. Гао и в самом деле закрыл глаза и принялся размышлять. Если император выбрал такую тему, значит, она трудна для других экзаменующихся. А если она трудна для других экзаменующихся, то он, Гао, напишет лучше всех. Экзаменатор прочтет его сочинение и удивится его талантом и познанием. Он приколит к его халату знак отличия и поздравит с новым званием. «Гао станет господином, дюйженем Гао». А это звучит значительно лучше, чем господин Сюцай Гао. Но господин Дюйжэнь Гао звучит много хуже, чем господин Диньши Гао. Чтобы достичь звания Диньши, надо лишь сдать третий экзамен на третью ученую степень. Гао без труда сдаст и его. А если так, то почему бы ему не сдать и главные экзамены в Императорской Академии? После этого слава о нем, несомненно, дойдет до ушей императора, и сам император, девясь его мудрости, внесет своей кисточкой имя Гао в список лучших ученых Поднебесной. Тогда Гао получит право носить красный халат с зеленой оторочкой и гулять в императорских парках, а потом император выдаст за него замуж свою дочь». Гауи тут нисколько не возгордится. Истинному ученому подобает быть скромным. Пусть за него гордятся жители города, в котором он родился, и который он осчастливит своим возвращением. Он не станет обставлять слишком пышно это событие. Восемь насильщиков понесут его паланкин, и десять скороходов побегут перед паланкином, держа разноцветные фонарики». На каждом фонарике будет начертан его полный титул, чтобы Гао самому не пришлось его повторять. Впрочем, невежественным горожанам и не выговорить его полного титула. Но Гао не обидится. Достаточно и того, что они станут называть его «господин императорский зять». Гао украсит свой родной город великолепным дворцом, а над воротами повесит большой гонг. Народ станет толпиться на площади перед дворцом, надеясь хоть одним глазком поглядеть на прославленного земляка. И когда Гао захочет сказать какое-нибудь изречение или прочесть сложенные им прекрасные стихи, он выйдет к народу, Чтобы возвестить, что первый ученый Китая сейчас будет говорить, слуги ударят в гонг. Гонг загудит, призывая толпу к вниманию. «Дан! Дан!» Тут и в самом деле загудело. «Дан! Дан! Дан!» Только не у ворот дворца императорского зятя, а в здании, где шел экзамен. Это означало, что время, отведенное для сочинения, истекло. На следующий день господин Сюцай Гао прочел свое имя в списке экзаменовавшихся. Оно и вправду стояло первым, но только под красной чертой в списке тех, кто не выдержал экзамена. Лепешка и хворост послал как-то помещик Батрака в горы за хворостом. Поднял его на рассвете и сказал, «Завтрака дожидаться не стоит. Вот тебе лепешка, чтоб не проголодался». И дал Батраку Туань маленькую сухую лепешку. «Эта лепешка и воробья не накормишь», — сказал Батрак. «Ведь пока до гор шагаешь, да обратно доберешься, целый день пройдет». «Дорога не работа!» — ответил помещик. «А хворс собрать недолгое дело. А что лепешка маленькая, так ведь она сухая. Размочишь ее в воде, она разбухнет и станет большой. Вот ты и наешься!» Батрак еще половины пути не прошел, ему уже до смерти есть захотелось. Положил он лепешку в рот и сам даже не заметил, как ее проглотил. Вот пришел он в горы, Отдохнул немного, затянул пояс потуже, чтоб не так сосало под ложечкой, потом подобрал три хворостины, сунул их под мышку и пустился в обратный путь. К закату вернулся батрак домой. Увидел помещик три хворостины и давай брониться. «Ах ты, бездельник! Лепешку съел, а хворосту принес столько, что и очага не растопишь». «Так ведь он сухой», — ответил Батрак. «Ты размочи его в воде. Хворосту и станет много». Что мог ответить на это помещик? Как птицы учились строить гнезда. Однажды Феникс созвал птиц, чтобы научить их строить гнезда. К нему явились ласточка, воробей, ворона — Ястреб, рогатая сова и курица. Феникс сказал, «У каждой птицы должно быть гнездо. Но выучиться строить гнездо — нелегкое дело. Для этого нужно много терпения, иначе ничего не получится». Не успел он договорить эти слова, как курица стала клевать носом и тут же уснула. Не слушала Феникса и рогатая сова. Она таращила на него круглые желтые глаза и с досадой думала. У Феникса слишком пестрые перья и слишком нежный голос. Разве такой красавец может чему-нибудь научить? Напрасно я притащилась сюда. Тут сова громко захохотала, ведь совы всегда хохочут, если чем-нибудь недовольны, и улетела прочь. Феникс между тем продолжал. Прежде чем строить гнездо, надо подумать, где его строить. Лучше всего выбрать на дереву ветку с тремя развилками. Услышав это, ястреб сказал сам себе. «Оказывается, это совсем просто. Веток с тремя развилками сколько угодно. Я уже понял, что такое гнездо». Ястреб взмахнул крыльями и улетел. «А феникс, царь птиц, все говорил». Потом надо собрать прутья и, помогая себе клювом и лапами, согнуть их и положить друг на друга. Дослушав до этого места, ворона каркнула. «Кагуа! Если все дело в крепком клюве и цепких лапах, то у меня будет отличное гнездо. Больше мне и знать ничего не надо». И, каркнув, она улетела. Феникс объяснял дальше. Но гнездо не обязательно строить на развилке ветвей. Еще лучше свить его под крыши дома, где будут не страшны ни дождь, ни снег. Воробей встрепенулся. Вот и хорошо. Полечу скорее в город, пока другие птицы не заняли все лучшие места под крышами. Он так заторопился, что даже забыл чирикнуть на прощание. Но Феникс еще не кончил. После того, как выбрано место и прутья, свиты, надо принести в клюве глины и хорошенько замазать все щели. Потом следует настелить внутри сухой травы и мягкого пуха. Вот тогда и получится прекрасное жилище. Феникс замолчал. Маленькая ласточка, дослушавшая его до конца, вежливо поблагодарила царя птиц, и улетела. Улетел и феникс. Осталась только мирно спавшая курица. Через некоторое время курица проснулась, увидела, что рядом с ней никого нет, и сказала, ну, «Я, кажется, немножко вздремнула. Но право же это лучше, чем слушать пустые речи. Недаром говорится в пословице, когда феникс садится на насест, он делает это хуже, чем курица». «Чему же он меня может научить?» И, кудах кудах-то она отправилась в Освояси. Так курица и до сих пор не умеет видеть гнезда. Она живет в курятнике, который строят для нее люди. Не научилась строить гнездо и сова. Днем она спит в дупле, ночью сидит на ветке и хохочет. А хохочет она, потому что всем на свете недовольна. Ястреб нашел толстую развилку на большом дереве и кое-как устроился там. Ворона вьет себе гнездо. Но какое это гнездо? Толстые прутья торчат из него в разные стороны, ветер продувает его насквозь, дождь плевает сверху. Воробей живет в щелях под крышами домов. Только одна ласточка, которая внимательно и терпеливо выслушала все, что сказал Феникс, умеет видеть настоящее гнездо. Гнездо ласточки снаружи облеплено глиной, внутри выслано сухой травой и мягким пухом. Ей не страшны ни дождь, ни ветер, и птенцам ее всегда тепло и уютно. Слитки серебра. Богачий Лилань никогда не нанимал батраков. Зачем их нанимать, если в семье двадцать человек и каждого можно кормить вдвое меньше, чем батрака, а заставить работать вдвое больше? Ну и доставалось же его дочерям, сыновьям и невесткам, племянникам и племянницам, внукам и внучкам. Все работали с утра до ночи, даже самые маленькие внучата. А поздно вечером, когда семья садилась за ужин, старик и тут не давал никому спокойно поесть. Еще в чашки и лапшу не положили. Лилань уже кричал, что все его объедают. Глотая вместо лапши слезы, домашние клали палочки для еды рядом с чашками и ложились спать голодными. Поэтому и дети его, и внуки были худы, как бамбоковые палки, а лица у них. Если кто-нибудь в округе хотел похвастать натопленным в этом году воском, то говорил Воск у меня желтый, как лицо у домашних Лиланя. О жадности Лиланя можно было рассказывать весь долгий зимний вечер. Вот, например, как-то Лилань тяжело заболел. Пять дней он лежал на кане и корчился от боли, но не звал врача, потому что ему было жалко денег. Наконец он не выдержал и сказал старшему сыну. «Ничего не поделаешь. Сходи за лекарем. Да не вздумай тратить на него деньги. Выздоровлю, сам с ним расплачусь, а умру, так и платить не за что». Пошел сын к лекарю. Однако тот хорошо знал Лиланя. И на отрез отказался идти. Отказались и лекари из соседних деревень. С трудом удалось сыну Лилане привести врача из дальнего селения. Когда сын вернулся с врачом, старик был уже совсем плох. Врачу колол его длинной серебряной иглой, дал выпить лекарство, и старику сразу стало легче. Он очнулся и подумал: какая неприятность! «Я, кажется, выздоравливаю. Придется платить за лечение». Подумав так, он вместо того, чтобы открыть глаза, закрыл их еще плотнее, оскалил зубы и притворился мертвым. Домашние решили, что это лекарь своим лечением отправил его на тот свет. Они с бранью накинулись на лекаря и пинками выгнали за ворота. «Тут...» Старый Лилань мигом ожил и сказал, «Сегодня вы заработали хороший обед. Так и быть, купим голубя и сварим из него суп». Можете себе представить, как были сыты двадцать человек, съев одного голубя. Так вот, Лилань хитрил и обманывал всех, пока собственная жадность не обманула его самого. Вот как это случилось. В одну осень, после долгих дождей, реки вышли из берегов и затопили много деревень. Подобралась вода и к деревне, где жил Лилань. Невестки поспешно напекли из кукурузной муки лепешек, выволокли из погреба две глиняные корчаги с солеными овощами и втащили все это на крышу дома. Тем временем вода уже стала затоплять комнаты, и старик со всей семьей тоже перебрался на крышу. В первый день Лилань не дал никому ни крошки. Он сказал, «Раз вы не работали, то и не незачем есть». На следующее утро у самого Лиланя подвело от голода живот, и он выдал всем по горсточке соленых овощей и по лепешке. «Кому покажется мало, тот может пить воду», — посоветовал он. «Благо ее хоть отбавляй». В это время с крыши соседней фанзы закричали. «Эй, Лилань, не продашь ли немного соленых овощей? Мы не успели ничего вытащить из дома». Лилань подумал. «За два дня сосед еще не успел хорошенько проголодаться». «Много с него не возьмешь. Подожду еще денек». И ничего не продал. Но на завтра ветер переменился, и вода начала быстро спадать. Сосед ухитрился шестом достать мешок с бабами, лежавший в его кладовой, и обошелся без овощей Лиланя. Тут старик горько пожалел, что упустил удобный случай заработать хоть немного. И чем больше Лилань злился на себя тем громче он ругал своих домашних. «Из-за вашей жадности пропали чудные соленые овощи. Ведь за каждую морковку можно было потребовать серебряную монету. Смотрите, какое несчастье! Вода-то спадает. Теперь только и осталось, что самим съесть овощи без всякой прибыли». Услышав это, изголодавшиеся сыновья и внуки Сейчас же протянули свои чашки за овощами. Но Лилань так грозно посмотрел на домочадцев, что они тут же спрятали чашки за спину. Скоро ветер снова переменился. Вода опять поднялась. Через час откуда-то издалека приплыла богато разукрашенная лодка, в которой сидело трое бедно одетых юношей. Они причалили крыше дома Лиланя, и голодными глазами уставились на корзину с лепешками и на корчагу с овощами. «Почтенный господин», — сказал один из юношей, — «продай нам еды, мы хорошо заплатим». «Да есть ли у вас деньги?» — подозрительно спросил Лилань. «Я стар, и меня не проведешь, у таких оборванцев денег не бывает». «У нас и вправду никогда не водилось денег», — ответил второй юноша. «Но вчера мимо нашей крыши проплыла вот эта лодка. Видно, ее сорвало с привязи где-то в верховьях реки. Мы поймали ее и увидели, что на дне лежат десять слитков серебра. Но серебро не пища, сыт не будешь, а у меня с братьями уже три дня во рту ничего не было». Тут Лилань решил вознаградить себя за все убытки. «Да знаете ли вы, что лепешки и овощи ценятся сегодня на вес серебра?» Юноши переглянулись и кивнули головой. Они уж очень были голодны. «Бери хоть все слитки!» — сказали они. «Недаром, — говорит пословица». Скупой позволит обстругать себе голову, лишь бы пролезть в дырку на монете. Лилань за десять слитков серебра продал обе корчаги с овощами и все до единой лепешки. Юноши повернули лодку и уплыли. А голодная семья Лиланя осталась сидеть на крыше. Весь день дочери, сыновья и невестки... Племянники и племянницы, внуки и внучки пили воду. Но толку от этого было мало. Наконец старший сын сказал, «Крышу нашего амбара не затопила. Поплыву-ка я к ней, разберу камыш и попробую достать из воды мешок с рисом». И не успел Лилань слово выговорить, как тот уже поплыл к амбару. Лилань забеспокоился, Испортит всю крышу бездельник. Опять убытки. «Вернись! Вернись!» — закричал он. Но сын даже и не повернул головы. Тогда Лилань решил поплыть за ним. Он подбежал к краю крыши и хотел уже прыгнуть, как вдруг вспомнил, что слитки серебра остаются без всякого присмотра. Он вернулся, схватил слитки в охапку и вместе с ними бросился в воду. Слитки были тяжелые, и Лилань сразу окунулся с головой. Тонуть ему очень не хотелось, но еще больше не хотелось выпустить из рук слитки. Пришлось утонуть. Четыре сказки о Маданьби. Куриные яйца. Когда Маданьби только выходил из своей деревни, В соседней деревне уже поджидали его. И это неудивительно, потому что молва о человеке движется быстрее, чем сам человек, если, конечно, этот человек чего-нибудь достоит. А стоил ли чего-нибудь даньби? Вот об этом-то как раз толковали по-разному. Те, кто жил за высокими глиняными стенами, у кого амбары полны рису, считали его самым пустым человеком. А те, кто еле перебивался от одного урожая к другому, говорили, что если бы Ма Даньби родился богатым, он мог бы сделаться первым министром. Кто же такой этот Ма Даньби? Да просто бедный крестьянин из провинции Джэньдзян. Такой бедный, что все его имущество могло бы уместиться в соломенную шляпу. Зато голова его была полна всяких выдумок, а язык был острее иглы для вышивания цветов. Много историй рассказывают в Джедяне о Ма Даньби, но не всему можно верить. А вот об одной его проделке стоит послушать, потому что это истинная правда без капельки лжи. Как-то шел Ма Даньби по дороге, ведущей в главный город провинции Джэдзян. Там у него было важное дело. А надо сказать, путь туда не короток, и к вечеру Ма Даньби свернул переночевать на постоялый двор. Тут собралось уже столько народу, что люди лежали на глиняном полу, как хворостины в вязанке. Вместе с Ма Даньби вошло еще несколько путников. Но им не то что прилечь, ступить было некуда. Маданьби оглядел комнату и увидел, что в дальнем углу расселся толстый торговец с красным, как стручок перца, носом. Вокруг себя, словно на рыночной площади, он расставил корзины и ящики. «Посмотрите», — сказал Маданьби, — «этот толстяк приготовил нам место». «Только тебя и дожидается», — засмеялся один из спутников. «Я его знаю. Он ездит с базара на базар, торгуя куриными яйцами, и повсюду славится жадностью и сварливым характером». «Все это очень хорошо», — ответил Ма Даньби, и стал пробираться между ногами и головами спящих к дальнему углу. «Куда ты лезешь, черепаший сын?» — закричал торговец. «Разве ты не видишь, что здесь сижу я?» «Конечно, вижу», — ответил Ма Даньби. «Но если немножко раздвинуть великую стену твоих корзин, тут помещусь и я, и мои товарищи. Мы идем издалека и очень устали». «Какое мне дело до тебя и до твоих товарищей? Я заплатил за ночлег и могу занимать столько места, сколько мне вздумается». «Мы тоже заплатили за ночлег», — спокойно сказал Ма Даньби и протянул руку к одной из корзин. «Что ты делаешь?» — завопил торговец. «Не смей трогать корзину А «Ай-я! Что такое в твоих корзинах, что к ним и прикоснуться нельзя?» «Может, ты торгуешь мыльными пузырями?» «Какие там пузыри?» — проворчал торговец. «В этой корзине куриные яйца!» «Куриные яйца!» — притворно обрадовался Ма Даньби. «Чего ж ты раньше не сказал? Мне как раз нужны куриные яйца. Не продашь ли их мне?» «А сколько ты даешь?» — сразу оживился толстяк. «Товар у тебя ценный. По серебряной монете за штуку, согласен?» «У торговца от жадности заблестели маленькие глазки. Одну корзину возьмешь или две...» — спросил он. — Обе возьму, — ответил Маданьби. — Только прежде чем платить, надо знать, сколько платить. Давай пересчитаем яйца. — Где же мы будем их считать? — Да вот хоть на этом столе. — Что ты? — забеспокоился торговец. — Стол гладкий. Яйца скатятся и разобьются. — А ты обхвати стол двумя руками, они и не скатятся. Так и сделали. Торговец широко расставил ноги, обхватил стол руками, а Маданьби вынимал из корзин одно яйцо за другим и клал на стол. Когда обе корзины опустели, и на столе выросла целая гора яиц, Маданьби сказал. «Очень много оказалось у тебя яиц. Считал-считал, даже устал. Ты подержи яйца до утра». «А я посплю». Только теперь торговец понял, как надул его этот бродяга. «Ну что же делать? Чуть пошевельнешься, раскатятся яйца, попадают на пол и разобьются». Ама-даньби раздвинул ящики и корзины, подозвал путников и сказал, «Я ж говорил, что этот почтенный человек уступит на место. Ложитесь, друзья, мы тут прекрасно выспимся». Давясь от смеха, друзья улеглись. Толстяк принялся неистово брониться. Но усталым путникам это ничуть не мешало. Они прикрыли головы куртками и мирно проспали до самого утра. Кто лучше видит? На северной дороге, ведущей в главный город провинции Джэдзян, лежал небольшой городок. В нем решил остановиться на ночь Маданьби. Тут произошла с ним вторая история, в которой, как и в первой, тоже все до последнего слова «истинная правда». Была в этом городе винная лавка, где часто собирались друзья, чтобы побеседовать за чашкой подогретого вина. Маданьби, как известно, был человек веселый, любил послушать, Любил и сам поговорить. Вот он и зашел в винную лавку. Как раз в это время за столиком сидели три сюцая. Ма Даньби присел неподалеку и стал слушать, о чем говорят ученые люди. К своему удивлению, он услышал, что ученые люди попросту хвастают друг перед другом. Старший сказал... Какое у меня все-таки прекрасное зрение. Когда лопается стручок, я за сто шагов вижу, куда раскатились горошины. Самодовольно усмехнувшись, он отхлебнул глоток вина, хотел прикрыть чашку, чтобы вино не остывало, но промахнулся и положил крышечку рядом. Другой Сюцай сказал, «Это что? Вот у меня глаза-то глаза». «За сто шагов я вижу, куда ползет муравей и что он тащит!» И он начал лить вино из чайника мимо чашки. Третий сюцай верно решил оставить за собой последнее слово. «У вас, конечно, неплохое зрение», — снисходительно проговорил он, «но скажу, не хвастаясь, вам далеко до меня». За сто шагов я прекрасно вижу, как машет крылышками летящая мошка. С этими словами он потянулся к чашке, пошарил по столу и смахнул чашку рукавом халата на пол. Ма с удовольствием слушала этот разговор. Он немало побродил по свету и хорошо знал, что хотя начищенная медная монета блестит не хуже золотой, она не становится золотом. Он тут же, не успев и глотнуть вина, придумал, как повеселиться самому, повеселить горожан и проучить трех ученых-сюцаев. Скрыв усмешку, он почтительно поклонился. «Осмелюсь выразить вам свое восхищение. Такого зрения, как у вас троих, нет ни у кого во всей Поднебесной. Однако, если в горах растут три высоких дерева, Какой-нибудь из них докажется да, выше. Верно, и один из вас превосходит зоркостью двух остальных. Как раз предоставляется удобный случай это выяснить. Дело в том, что я купил винную лавку, в которой мы сейчас сидим, и заказал новую вывеску. Завтра в полдень я повешу ее на двери. Кто из вас может за сто шагов прочесть иероглифы на вывеске, тот и победит. Сюцайи с беспокойством заерзали на стульях. Но что им было делать? Они приняли предложение Ма Даньби и даже попытались сделать вид, что очень обрадовались. Потом они сразу же ушли, ссылаясь на важные дела. Ма Даньби остался сидеть за столиком, потягивая вино. Он ждал, как рыбак, закинувший удочку, ждет, когда рыба клюнет. «И правда». Рыба скоро клюнула. В лавку вернулся младший из сюцаев. Осторожно, оглядываясь по сторонам, он приблизился к Маданьби. «Почтенный торговец», — сказал он в полголоса. «У меня нет никаких сомнений, что завтра я займу первое место. Однако всякий благоразумный человек стремится исключить случайности. Поэтому я все же хотел бы узнать, что будет написано на вывеске». «Ах, господин Сюцай!» — ответил, вздыхая Маданьби. «Негодяй-мастер взял за вывеску целую серебряную монету, и теперь я так огорчен, что даже не помню, какие слова я велел ему написать». Сюцай сразу понял, в чем дело, и из широкого рукава его халата прямо в ладонь Маданьби выкатилась серебряная монета. «Вспомнил!» — радостно воскликнул Маданьби. На вывеске будет написано «Что просишь, то получишь». Довольный Сюцай направился к двери. В дверях он столкнулся со вторым Сюцаем, быстро входившим в лавку. Оба подозрительно посмотрели друг на друга и молча разошлись. Второй Сюцай присел на стул рядом с Мадоньби и заговорил. «Выиграть завтрашний спор — сущие для меня пустяки». Но ученому человеку не пристало напрягать зрение, чтобы прочесть простую вывеску. Оно ему нужно для чтения мудрых книг. Скажите мне, что написано на вывеске? «Господин Сюцай, вам, который так много учился, известно, что знания не даются даром. Не скрою» вас опередил ваш достойнейший приятель. Но он был скуп, дал всего одну жалкую серебряную монету, и я открыл ему только треть истины. Второй сюцай тоже оказался понятливым. И мадань Би сейчас же ощутил на своей ладони две серебряные монеты. Тогда он сказал. На вывеске написано, что просишь, то получишь. А за то, что вы были так щедры, Я добавлю, и эти будут позолочены. Второй сюцай ушел, а Ма Даньби остался ждать третьего. И действительно, тот не замедлил явиться. «Настоящим ученым приличествует неторопливость», — сказал, увидев его, Ма Даньби. «Верно, ваши приятели преуспели в науках куда меньше вас. Они оба уже побывали здесь». У третьего Сюцая вытянулось лицо, но Маданьби поспешил его успокоить. «Я честный торговец, и поэтому лучший товар продаю тому, кто платит больше. Всего за три серебряные монеты вы узнаете все, что знают ваши друзья, а вдобавок и то, чего они не знают». «Так вот», — продолжал он, опуская в карман три серебряные монеты. «Во-первых, на вывеске написано... Что просишь, то получишь. Во-вторых, иероглифы позолочены. В-третьих, они обведены узкой каемочкой красного цвета. После беседы с третьим сюцаем ждать уже было нечего, и Маданьби отправился спать. Жители города прослышали об удивительном состязании, и задолго до полудня на площади перед винной лавкой собралась толпа. Все три сюцая в новых шелковых халатах явились точно в назначенный час. Ма Даньби отсчитал сто шагов от двери винной лавки и пальцем провел по земле черту. Первым на нее ступил младший сюцай. Прищурив глаза, он вгляделся вдаль и громко сказал. «Я ясно вижу, что на вывеске написаны четыре иероглифа. Что просишь, то получишь». В толпе послышались смешки. Второй сюцай, став рядом, тоже взглянул вперед и объявил. «Я вижу не только надпись «Что просишь» то получишь, но и по золоту на всех четырех иероглифах. Смех в толпе стал громче. Третий сюцай отошел на двадцать шагов дальше от черты и небрежно сказал, «Я вижу все, что видели мои ученые-собратья, и вдобавок еще кое-что. Все четыре золоченых иероглифа введены тонкой красной каймой». Тут в толпе грянул оглушительный хохот. Сюцая растерянно посмотрели на Ма Даньби, а Ма Даньби сказал, низко клоняясь. Почтеннейшие сегодняшнее состязание ничего не решило. Вы все трое оказались так зорки, что увидели даже то, чего никто не видит. Я раздумал покупать винную лавку, поэтому на ней нет никакой вывески. С этими словами Ма Даньби, забринчав шестью серебряными монетами, повернулся к Сюцаем спиной и ушел прочь из города. А что Ма Даньби сделал шестью серебряными монетами, вы узнаете, если прочтете следующую историю. Теплый кан В старой пословице говорится У жадного человека рот сладкий, а сердце горькое. Такой рот и такое сердце были у хозяина постоялого двора. Того самого двора, что в 30 ли от главного города провинции Джэньцзян. Дорога была проезжая, место людное. Ночевало здесь много разного народа. И крестьяне, и монахи, и богатые купцы. Хитрый хозяин, чтобы побольше нажиться, Завел у себя такой порядок. Кто брал на ужин белую лапшу, тот спал на теплом кане. А кто спрашивал кашу из чумизы, это, как вы сами понимаете, были бедняки, должен был спать на холодном земляном полу. В тот вечер, о котором идет речь, подул северный ветер и принес с собой снег». Хозяин рассудил, что в такую погоду путникам не захочется ночевать в дороге. Значит, надо ждать гостей. И он поставил на огонь два котла. В одном варилась каша из чумизы, в другом булькала вода, приготовленная для белой лапши. Скоро на дворе послышался топот копыт. Потом отворилась дверь, и в комнату вошло четверо. Наметанный глаз хозяина сразу увидел, что это были погонщики мулов. Не успели они отряхнуть снег, как вошел еще один путник. Оглядевшись, он сказал. «Вот и я! Знаете ли вы, зачем бывает плохая погода? Да только за тем, чтобы хорошие люди могли провести вечер у очага за приятной беседой». Хозяин призадумался. Новый гость был одет, словно простой крестьянин а лицо веселое, будто в мешочке за поясом у него всегда бренчат деньги. На всякий случай хозяин, сладко улыбаясь, заговорил. «Располагайтесь, как дома, дорогие гости. Здесь вас ждет теплый ночлег и сытый ужин. За недорогую плату каждый из вас получит миску прекрасной белой лапши и местечко на кане». «Что ты, хозяин?» — ответил старик-погонщик. «Откуда у бедняков деньги на лапшу? Дай нам каши из чумизы. От нее сыт будешь не меньше, а стоит она недорого». С лица хозяина исчезла приветливая улыбка. «Ну так вот», — сказал он, — «Ешьте чумизу, а спать ляжьте на полу. Придется вам немножко померзнуть, но таков у меня порядок». «Да ведь Кан у тебя никем не занят». — воскликнул пятый постоялец. «Все равно», — ответил хозяин, — «порядок есть порядок. Кто ест белую лапшу, тот спит на теплом кане, а кто заказывает чумизу, ночует на полу». «Ну, тогда дай мне миску чумизы», — сказал постоялец. «Да свари побольше лапши». «Сколько изволите заказать, почтенный гость?» — засуетился хозяин. «А сколько можно получить за шесть серебряных монет?» «Двенадцать мисок!» «Вот столько и свари», — сказал постоялец. «Чтобы съесть двенадцать мисок прекрасной белой лапши, надо заплатить за двенадцать мисок». Постоялец вытащил шесть серебряных монет и швырнул хозяину. Скоро перед каждым из гостей стояла по миске чумизы, а перед пятым... Кроме того, еще и двенадцать мисок лапши. Когда с чумизы было покончено, пятый постоялец подмигнул погонщикам, пошептался с ними и вышел во двор. Вернулся он не один. За ним, топая копытами, шел мул. Постоялец подвел мула к лапше, и тот, помахивая хвостом, «Дочисто!» вылезал все двенадцать мисок. Погонщики громко хохотали, а хозяин стоял посреди комнаты и от удивления не мог выговорить ни слова. Опомнился он только тогда, когда постоялец потянул мула к теплому кану. «Куда ты, бездельник, тащишь скотину?» — завопил хозяин неистовым голосом. «Мул ел белую лапшу, значит, ему и полагается спать на кане». — спокойно ответил постоялец. «Да после этого никто и ночевать ко мне не заглянет!» — кричал растерявшийся хозяин. «Порядок есть порядок, ты сам говорил!» — возразил постоялец, продолжая втаскивать упирающегося мула на кан. При этом мул бил копытами, и куски глины сыпались на пол. «Послушай, друг!» — чуть не плакал хозяин. «На этот раз я отменяю порядок!» «Спите все на кане, только уведи свою скотину!» «Вот это другое дело», — проговорил постоялец и увел мула. Четверо погонщиков, держась от смеха за животы, забрались на теплый кан, влез туда, привязав мула во дворе и пятый гость. «А кто он был, этот пятый? Вам и говорить не надо. Вы, конечно, давно догадались, что это наш старый знакомый». Ма Кто же, кроме него, сумел бы так ловко проучить жадного хозяина? Сосед соседа. Если вы прочтете эту сказку, вы, наконец, узнаете, куда и зачем спешил Ма Даньби. Но для того, чтобы это узнать, вам придется сначала выслушать другую историю о том, как крестьянин Лю искал справедливости у важного начальника в главном городе провинции Джэдзян. Прадед отца Лю, живший в маленькой деревне на востоке провинции, владел небольшим клочком земли, которая хоть и скудна, но все же кормила его семьей. Он засевал поле и снимал с него урожаи много лет. После его смерти земля перешла к сыну, деду отца Лю. Так земля переходила от старшего к младшему, пока владельцем ее не стал Лю. Сам Лю тоже трудился на ней уже двадцать лет, а на двадцать первом году случилась беда. Приехали из города какие-то чиновники, остановились в доме помещика, переночевали там, а на утро стали ходить по полям и обмерять землю. И так удивительно они ее мерили, что добрая половина поля крестьянина Лю отошла к помещичьим землям. Напрасно Лю спорил с чиновниками. Они и слушать ничего не хотели, только обругали его. Потом почтительно попрощались с помещиком и укатили. Лю бросился в уездный Ямынь. Три дня он добивался, чтобы начальник выслушал его – а когда добился, то узнал, что решить такое запутанное дело может только главный начальник главного города провинции Джейдзян. Пришлось Лю отправляться в дальний путь. До главного города провинции он добрался, но не так-то легко было добраться до главного начальника. Целую неделю Лю кланялся писарю, пока не догадался сунуть ему в руку серебряную монету. Только после этого писарь пустил его в комнату, где сидел главный начальник. Лю стал на колени и начал говорить. «Господин начальник, у меня было небольшое поле. На этом поле трудился мой отец, мой дед, мой прадед, мой прапрадед». «Довольно». Прервал его начальник, которому вовсе не хотелось слушать бедняка в изорванной одежде. «Выкладывай свое дело живее». «Так я же говорю», — продолжал Лю. «Все поле издавна было мое. Но чиновники, приехавшие из города, сказали, что половина поля не моя, а...» Тут чиновник перебил его снова. «Да ты, кажется, подаешь жалобу. А где ж твои свидетели?» Лю удивился. «Какие свидетели, господин начальник? Когда все знают, что мой прапрадед и мой прадед и мой дед и мой покойный отец...» Начальник рассердился. «Ослиное ухо! Да ведь ни твой отец, ни дед, ни прадед не придут сюда из страны предков. Если ты хочешь, чтобы я разбирал твое дело, приведи ко мне твоих соседей». Лю пустился в обратный путь. Вернулся он в родную деревню и позвал к себе четырех соседей. Один из них жил напротив Лю, фанза второго стояла позади фанзы Лю, фанза третьего — справа, фанза четвертого — слева. Когда соседи собрались, Лю рассказал им обо всем. Соседи ответили. «Ты беден, и мы не богаче тебя. Значит, должны помогать друг другу. «Мы пойдем с тобой в город». А старший из соседей сказал, «Твое дело простое, но я уже стар и знаю, начальник может запутать его так, что и сам потом не разберется. Не позвать ли нам на помощь...» Маданьби подхватил младший из соседей. «Верно вы говорите», — обрадовался Лю. «Пошлю-ка я к нему своего сына». Пока мы дойдем до города, подоспеет туда и своей деревни, и маданьби. И вот сын Лю отправился в деревню, где жил Ма Даньби, а сам Лю с четырьмя соседями зашагал по дороге, ведущей в главный город провинции Джедзян. Однако, когда путники доплелись до ворот каменного дома начальника, маданьби там не оказалось. Видно, сын не застал его, с огорчением сказал Лю. Маданьби за не тот человек. Бедняков на свете много, а маданьби один. Они подождали до полудня и пошли к начальнику. Должно быть, писарь еще не успел истратить серебряную монету, полученную от Лю, поэтому он был милостив и пропустил крестьян к начальнику, всего только обозвав их земляными червями и оборванцами. Увидев Лю и его земляков, начальник нахмурился. «Почему так мало свидетелей?» «Господин начальник», — ответил Лю, — «вы велели привести моих соседей? Вот они и пришли со мной». «Для того, чтобы разбирать жалобу, мне нужны твои соседи и соседи твоих соседей» потому что если твои соседи подтвердят твои слова, то слова твоих соседей должны подтвердить и их соседи. «Смилуйтесь, господин начальник», — чуть не заплакал Лю. «Ну как же я смогу привести столько народу?» «Так и быть», — сказал начальник. «Я позволяю тебе привести не всех соседей твоих соседей, а только по одному соседу каждого из твоих соседей». А так как мне надоело возиться с твоим делом, позабудься о том, чтобы все эти свидетели были здесь ровно через час и не минутой позже. — Но, господин начальник, — застонал Лю, — ведь до моей деревни три дня пути. Начальник затопал ногами. — Ты еще смеливаешься возражать? — Вон отсюда, пока я совсем не раздумал разбирать твое дело. Лю и его земляки так испугались, что не успели опомниться, как очутились снова у ворот дома начальника. Тут они увидели никого иного, как самого Ма «Слишком поздно!» — воскликнул Лю. «Теперь даже ты не сможешь мне помочь!» И Лю рассказал ему обо всем. Ма засмеялся. «Все как нельзя лучше!» «А ты еще огорчаешься? Пойдем на базар, съедим по горячей лепешке, это займет не больше часа». Ма Даньби весело зашагал к базару. Лю и его землякам ничего не оставалось, как идти за ним. Ровно через час они все уже стояли перед главным начальником. «Сколько раз тебе нужно повторять одно и то же!» — закричал начальник. «Я велел тебе привести соседей, каждого из четырех соседей, а ты привел только одного». Тут выступил вперед мадань Би. «Осмелюсь сказать, господин начальник», — заговорил он, — «я живу дальше самого дальнего соседа Лю, даже не в той деревне». Так что мои показания понадобятся лишь в том случае, если вы захотите опросить всех жителей провинции Джэдзян. А что касается вашего приказания, то оно исполнено в точности. Все требуемые свидетели стоят сейчас перед вашей милостью». «Как так?» – удивился начальник. «Очень просто», – ответил Ма Даньби вы велели, чтобы пришли не только четыре соседа Лю с юга, с севера, востока и запада, но и по соседу каждого из этих соседей. Так и сделано. Вот спросим хоть Вана. Кто твой сосед с севера? Джан, ответил Ван, кланяясь. А с запада? Чэнь. А с востока? Сюй. А с юга? Лю? Даньби повернулся к начальнику и сказал, «Теперь вы видите, господин начальник, что Ван пришел не один, а привел своего соседа с юга. Вот он перед вами». И Даньби показал Налю. Начальник не знал, что сказать. С одной стороны, его как будто провели. С другой стороны, все было правильно. Поэтому он промолчал. Маданьби заговорил снова. «Спросим теперь Гао. Кто твой сосед севера?» «Чень», — ответил, кланяясь Гао. «А с запада?» «У». «А с юга?» «Цуй». «А с востока?» «Лю». Мадань Би поклонился начальнику и сказал, «Вы можете убедиться, господин начальник, что и второй сосед Гао пришел не один, а привел своего соседа с востока. Вот он перед вами» и Ма снова показал Налю. Начальник вконец растерялся, а Ма Даньби продолжал. «Скажи ты, Дяо, кто твой сосед с юга?» Но не успел Дяо раскрыть рта, как начальник, у которого голова пошла кругом, замахал руками и закричал. «Хватит, хватит, я уже разобрался в жалобе». Пусть только свидетели подтвердят, что полем просителя Лю действительно издавна владел его род. Дальше дело пошло без заминки. Слова просителя Лю подтвердили его соседи, а слова каждого из соседей подтвердил их сосед Лю. Пришлось начальнику продиктовать писарю решение, в котором говорилось, что земля Лю принадлежит Лю. Вот каков был Ма Даньби. Недаром про него говорили бедняки, что ума у него хватило бы на первого министра. Разве не так? А Лян Шаньбо и Джу Интай. Жила когда-то в Китае девушка по имени Джу Интай. Она умела хорошо рисовать, Искусно вышивала на шелку фениксов, поющих на ветке, и играла на лютне. Но это еще не все. Джу Интай красиво вводила иероглифы тонкой кисточкой и прочла множество старинных книг. Так что ученостью она могла поспорить с любым юношей. Старый отец недаром гордился своей дочерью. Он отказал уже трем женихам, так как они показались ему недостаточно знатными и богатыми, ведь он считал, что дочь его достойна самого лучшего мужа во всей Поднебесной. Но Джу Интай совсем не думала о женихах В городе Ханьчжоу жил старый и знаменитый ученый. У него было много учеников из разных провинций Китая. Одни, достигнув больших успехов в науках, с благодарностью покидали своего учителя, на их место приходили другие. К нему-то и задумала отправиться Джу Интай. Отец сначала и слышать не хотел об этом. «Где это видно, твердил он, – «чтобы девушки покидали родительский дом и одни отправлялись в дальний путь». Однако Интай стояла на своем. «Обычай предков, — говорила она, — запрещает девушке учиться вместе с юношами. Но я надену мужскую одежду, и никто не узнает, что я родилась девушкой». Ласками, мольбой и слезами Интай добилась согласия отца, и он отпустил ее на три года. От селения, где жила Интай, до города Ханчжоу Был неблизкий путь. Интай вышла рано утром, к полудню дошла до развилины дорог и присела отдохнуть в тени под Ивой. Скоро на другой дороге показался путник. Когда он подошел ближе, Интай увидела, что это юноша чуть постарше ее самой. Юноша, верно, тоже устал и сел под тем же деревом. Они разговорились. Интай узнала, что юношу зовут Лян Шаньбо и что он идет учиться в тот же город и к тому же учителю. Дальше они пошли вместе и еще до того, как закатилось солнце, так подружились, что называли друг друга не иначе, как «братец Шаньбо» и «братец Интай». Дружба их стала еще крепче, когда они начали учиться. Слушая учителя, они всегда садились рядом, читали одни и те же книги и выбирали для своих сочинений одинаковые темы. Учитель радовался их быстрым успехам и никак не мог решить, кого из них назвать первым. Так прошел год, за ним второй. Но вот к учителю приехала погостить его старшая сестра. Как говорится... «Мужчина первый видит гору, но если надо найти на этой горе паутинку, сотканную самым маленьким паучком, лучше послать на поиски женщину». Ни Лян Шаньбо, ни другим ученикам, ни самому учителю и в голову не приходило, что Джу Интай Тай – переодетая девушка. Но в первый же вечер сестра учителя спросила себя, Почему у юноши по имени Интай проколоты уши? Ведь серьги носят только девушки. Однако она ничего никому не сказала, а решила смотреть позорче и слушать повнимательнее. Однажды она сидела в беседке и вышивала. Мимо проходили Лянь Шаньбо и Джу Интай. Сестра учителя окликнула их и сказала, «Мне хочется вышить летящего аиста. «Не поможете ли вы мне подобрать шелка?» Лян Шаньбо ответил, «Чего же проще? Всем известно, что у аиста перья белые, а на концах крыльев черные. Значит, вам понадобятся только белые и черные нитки». Но юноша по имени Интай призадумался, а потом сказал, «Я бы на вашем месте вышел аиста, летящего навстречу восходящему солнцу». Тогда, кроме белых и черных, можно выбрать и другие цвета. Грудь у него должна отливать нежно-розовым, а тени под крыльями надо положить бледно-голубые. Так будет красивее. Поклонившись, оба друга пошли дальше. А сестра учителя подумала. Юноша с дырочками от серег в ушах слишком искусно подбирает цвета. Похоже, что он не раз держал в пальцах иглу для вышивания, а это неподходящее занятие для юноши. Ну и теперь она ничего никому не сказала. Прошло еще несколько дней. За это время ученики написали сочинение и подали учителю. Учитель прочел, и из всех сочинений ему больше всех понравились два. Те, что написали «Интай» и «Шаньбо» учителю захотелось порадовать своих лучших учеников, и он решил сделать им маленький подарок. Он позвал их вечером к себе и преподнес по-красивому вееру. Один веер был голубой, словно вода озера, а к ручке прикреплена подвеска, цветок лотоса. Этот веер учитель выбрал для Шаньбо. Другой веер для Интай – Он был расписан зелеными листьями, и внизу на тоненькой цепочке порхал золотистый мотылёк, сделанный из прозрачного шелка. Юноши встали на колени, чтобы принять подарок. Шаньбо опустился сперва на левое колено, как это делают мужчины, а Интай — на правое. Увидев это, сестра учителя больше не сомневалась — ведь с правого колена становятся только девушки. На следующий день она позвала Интай и спросила. — Ты очень любишь Шаньбо? — Очень, — ответила, покраснев Интай. — Он мой названный брат. Старая мудрая женщина улыбнулась и ласково сказала. — Если ты слишком долго будешь называть Шаньбо своим братом, Он когда-нибудь назовет своей женой не тебя, а другую девушку. Подумай, не будет ли тебе это больно?» и Интай поняла, что ее тайна раскрыта. Она заплакала и сказала, «Уходя из дома, я поклялась отцу. Ни один человек не узнает, что я родилась девушкой. Но вы догадались об этом, и теперь я должна покинуть школу и расстаться с Жань Бо». «Не печалься» сказала сестра учителя. «Ты поступаешь достойно. Но если хочешь, оставь что-нибудь на памяти для Шаньбо. Я передам ему. Думается, мне он скоро пришлет в дом твоего отца свадебные подарки». Тогда девушка оторвала от Вера бабочку-подвеску и дала ее сестре учителя. В тот же вечер Интай сказала Шаньбо. Отец велит мне вернуться домой. Завтра утром я ухожу. Сердце Шаньбо наполнилось печалью. Он приводил тысячи доводов и придумывал сотни уловок, чтобы удержать друга. Но все было напрасно. И Интай собрала вещи и приготовилась в путь. Ляне Шаньбо пошел проводить Интай. Они дошли до первого поворота дороги, потом до второго, и все не могли расстаться. Через каждые пять шагов Интай думала, «Сейчас я открою ему свою тайну». Но они проходили и пять шагов, и десять, а девушка все не решалась. Тогда она вспомнила, что старинные поэты часто говорят и иносказаниями. Увидев высоко в небе двух уток, Интай тронула спутника за рукав. «Братец Шаньбо!» Погляди вверх. Вон, над озером летит утка, а рядом с ней селезень. Как хорошо им вдвоем. Это мандаринские уточки из породы юаньян. Они всегда летают парами, — ответил Шаньбо. Они пошли дальше. Теперь дорога велась у подножья гор. Интай сказала. «Братец Шаньбо, видишь, молодой дровосек спускается с гор». «Верно, дома ждет его жена. Он принесет ей хворост, а на растопит очаг, Будет тепло в их доме». Шаньбо обиженно ответил. «Братец Интай, у меня на сердце так тяжело. Ведь нам скоро надо расстаться, а ты даже не смотришь на своего друга. Глядишь по сторонам, да только и видишь уток и дровосека». Интай опустила голову и долго молчала. Прошли еще немного, и им захотелось пить. При дороге стоял колодец, они наклонились над ним, чтобы зачерпнуть воды, и Джу Интай сказала, «Смотри, братец Шаньбо, из глубины нам улыбаются двое, девушка с румяными щеками и юноша с бледным лицом». «Что ты, братец Интай?» — воскликнул Шаньбо. Это ведь наше отражение в воде, а я совсем не похож на девушку. И Интай тяжело вздохнула и даже не стала пить. Маленькая речка преградила им путь. Девушка подумала, уж если я не решусь открыть ему правду, лучше нам поскорее расстаться. Пусть разделит нас быстрая вода. И она сказала, «Братец Шаньбо, вон на горе растет куст шиповника». Мне бы хотелось понюхать его цветы. — Я сейчас принесу их тебе, — откликнулся юноша и побежал к горе. Тем временем Интай перешла в брод речку, и когда Шаньбо вернулся с двумя цветками, она стояла на другом берегу. — Почему ты не подождал меня, братец Интай? — крикнул юноша. Интай ответила. — Тебе уже давно пора вернуться в школу а мне домой. Простимся тут. — Пусть будет по-твоему, — грустно сказал Шаньбо. — Но ты ведь хотел понюхать, как пахнет шиповник. Лови — Лови! И он бросил цветы через речку. Но они, не долетев до того берега, упали в воду, и быстрые струйки разделили их и понесли по течению. И Интай и Шаньбо поклонились друг другу, и разошлись в разные стороны. Отец ласково встретил дочь, которую не видел уже два года. Он принялся расспрашивать ее об успехе в науках, а потом сказал, «Теперь ты взрослая девушка. Пора подумать о твоем будущем». «Слушай внимательно то, что я скажу. Самая знатная семья в нашей провинции — это семья губернатора Ма». «Породниться с ними рад был бы всякий. Недавно губернатор прислал в наш дом свадебные подарки. Я принял их, и ты скоро выйдешь замуж за сына губернатора». Интай залилась слезами. «Я не хочу выходить замуж, отец», — отвечала она. «Глупости ты говоришь», — рассердился отец. «Девушки всегда выходят замуж. А где ты еще найдешь такого оседлавшего дракона-жениха?» Я не стану позорить свою седую голову, отсылая назад подарки, которые сам принял. Как я сказал, так и будет. Интай в глубоком горе удалилась в свои комнаты. Она сидела у окна, смотрела на дорогу, ведущую в Ханчжоу, и повторяла про себя. Кто мог знать, что в свадебном списке мне выпадет несчастный жребий? Неужели отец будет так жесток, что заставит меня выйти за «ма»?» А Лянь Шаньбо, вернувшись в школу, попробовал взяться за книги. Но книги падали у него из рук. Без братца Интай учение не шло ему на ум. Вечером его позвала сестра учителя и сказала. «На твоем веере подвеска» изображающее цветок лотоса, а Интай дарит тебе бабочку подвеску со своего веера. Бабочка стремится к лотосу, сердце девушки — к сердцу юноши. Неужели ты до сих пор не догадался, что Интай родилась девушкой? Возьми ее подарок, и пусть твое сердце подскажет, как тебе поступить. Сердце подсказало Шаньбо, что он и дня не может прожить без Интай. То, что он раньше называл дружбой, теперь стало любовью. Юноша не спал всю ночь и рано утром пустился в путь. Лянь Шаньбо шел той же дорогой, по которой они шли недавно вдвоем, и вспоминал каждое слово «Интай». Здесь она взглянула на небо и показала на двух мандаринских уточек. Этих уточек называют неразлучницами. Говорят, умрет одна, умрет и другая. А вот и гора, где они увидели дровосека. Вот и колодец. Как он был глуп, что не понял нежных слов Интай. Шаньбо обронил себя и все ускорял шаги. Интай недаром глядела из своего окна на дорогу. Она еще издали увидела Шаньбо и бросилась по лесенке вниз, чтобы встретить его. Но отец остановил ее. «Куда ты спешишь, дочка? Три дня ты не выходила на мой зов из своих комнат. Что же случилось теперь?» «Отец», — отвечала Интай, — «к нам в дом идет мой названный брат Шаньбо из семьи Лян». Старый Джу покачал головой. Наконец-то я понял, почему тебе не мил жених и семьи ма. Если уж этот юноша пришел в наш дом, я позволю тебе повидаться с ним. Ведь он был твоим названным братом два года. Нехорошо отплатить ему неблагодарностью. Но ты сама должна сказать, Шаньбо, что скоро станешь женой другого. Я не скажу этого, Шаньбо, ответила Интай потому что никогда не выйду замуж за Ма. Неужели ты хочешь принести несчастье своему названному брату? Губернатор — могущественный человек и не простит такого оскорбления. Он обрушит свой гнев на Шаньбо. Обвинить человека из небогатой семьи легко. Его закуют в колодке и бросят в тюрьму. Голова Интай поникла, и она прошептала. Я скажу, Шаньбо, что выхожу замуж за Ма. Интай ждала Шаньбо. Шаньбо спешил к Интай. Но встреча принесла им не радость, а горе. Оба они знали, что видят друг друга в последний раз, и все не могли наглядеться. «Сестрица Интай», — говорил Шаньбо, — «смотрю на тебя. Ты словно воздушный змей с перерезанной ниткой». Все выше поднимается змей в небо и скоро скроется за облаками. «Братец Шаньбо», — отвечала Интай, — «змей с перерезанной ниткой летит, куда хочет. Твоя бедная сестра — птица, посаженная в клетку». «Я шел к тебе и слышал крик сороки, вещающей счастье, а когда пришел, услышал карканье ворон, что пророчит мне смерть». «Нет». Брат Шаньбо, я хочу, чтобы ты долго жил. Может быть, ты полюбишь другую девушку и будешь с ней счастлив». «Сестрица Интай, я никогда не полюблю другую. Ты скоро услышишь весть о моей смерти. Я попрошу, чтобы меня погребли у дороги, ведущей от дома Джу к дому Ма. Пойдешь ли ты из дома мужа в дом отца или из дома отца в дом мужа, Ты навестишь и мою могилу. Тогда вели родным высечь на могильном камне красные и черные иероглифы. Красным пусть напишут «Интай», черным «Шаньбо». Если нам не суждено соединиться в жизни, в могиле мы будем вместе. С этими печальными словами они расстались. Шаньбо с трудом дошел до своего дома, Лег на ценовку и больше не вставал. Он заболел той болезнью, что излечивается только одним лекарством — надеждой на счастье. Шаньбо не на что было надеяться. Он проболел всего несколько дней и умер. Родители Шаньбо исполнили его последнюю просьбу. Похоронили сына у дороги между домом Джу и домом Ма. Когда Интай узнала о смерти Шаньбо, она поняла, что ждать ей больше нечего, и она уступила настоянием отца. Свадебная процессия двинулась от дома Джу к дому Ма. Впереди шли трубачи и барабанщики, за ними слуги, за слугами ехал на коне жених Ма, сын губернатора. За женихом несли разукрашенный полонкин с невестой. На середине пути Интай остановила носильщиков, вышла из Паланкина и подбежала к могиле. «Возьми меня к себе, братец Шаньбо!» — крикнула Интай. «Ведь мы с тобой обещались всегда быть вместе». В тот же миг в небе блеснула молния, грянул гром. Могила раскрылась, и Джу Интай бросилась в нее. Напрасно старались удержать ее носильщики-паланкина. В руках у них остался только клочок одежды. Тучи рассеялись, засияло солнце, и над землей встала семицветная радуга. А из могилы выпорхнули две мандаринские уточки. Таких уточек зовут неразлучницами. Они не могут жить друг без друга. Умрет одна... Умирает и вторая. Почему птица у линдзы осталась без перьев? Царь птиц, мудрый феникс, праздновал день рождения. Чтобы пожелать фениксу десять тысяч лет жизни, в его дворце собралось великое множество птиц. Прилетели тонконогие аисты, черные журавли цангуа, серебристые фазаны, розовые пеликаны тиху и еще много-много разных маленьких и больших птиц. Даже угрюмая сова-отшельница решила покинуть свое дупло, где и в самый солнечный день царил мрак и уютно пахло сыростью. Во дворце было весело и шумно. Нежно щебетали иволги, заливались жаворонки, важно и громко каркали вороны. Царь птиц, мудрый феникс, сидел на троне и благосклонно выслушивал пожелания счастья и долголетия. Вдруг он увидел жалкую ободранную птичку без единого перышка на маленьком тельце. Птичка забилась в самый дальний уголок, словно понимая, что ей не место на этом пышном празднестве. «Что это за птичка?» спросил Феникс у двух белых павлинов, охранявших его трон. «И почему у нее нет перьев?» Павлины плавно повернули к дальнему углу своей головы и ответили. «О, это всего только птица улиндзы. Не знаю почему, но так уж повелось издавна, все улиндзы вылупляются из яйца совершенно голые. Да так и ходят потом всю жизнь». Ей, конечно, не следовало появляться во дворце. «Птица без перьев! Да это просто неприлично! Позволь нам ее прогнать!» Но Феникс пожалел птичку у Линдзы. Недаром он считался мудрым. Ведь мудрость и доброта всегда живут вместе. Он махнул крылом, и все вдруг замолчали. Тогда Феникс сказал. «Остроклювые!» «Взгляните на птицу у линзы. Небо обидело ее. Исправим несправедливость? Пусть каждый вырвет у себя по одному перышку и подарит ей». И вот все птицы вырвали у себя по перышку и положили перед птичкой у линдзы. Целый ворох перьев, красных, желтых, синих, зеленых, отливающих серебром и золотом, гладким, в полосочку, в крапинку, вырос перед голой птичкой. «Неужели это все мне?» — пискнула Улинзы, не веря своему счастью. «Тебе, тебе!» — защебетали птицы. Тогда Улинзы оделась в перышки и побежала к бассейну, чтобы полюбоваться на свое отражение в хрустальной воде. Она закидывала головку, вертела ею вправо и влево, переступала ножками, расправляла крылышки. И чем дольше она любовалась собой, тем больше себе нравилась. Наконец она не выдержала и громко запела. Чи-Чи-Ча, Чи-Чи-Ча! Обратите внимание на мой хвост, на мою спинку, на мою голову и грудку. Ни у кого на свете нет таких красивых перышек. Чи -джи, чи джи ча Кто взглянет на меня хоть раз, не захочет смотреть на павлина и попугая. Подобный мне не найдется во всей Поднебесной. И презрительно вздернув клюв, птичка у линзы повернулась хвостом к гостям феникса. Птицы рассердились. «Вы только посмотрите, как она расхвасталась!» «На нас и глядеть не хочет!» «Забыла, что першки-то наши!» «Отберем назад свои перья!» Птицы окружили хвастунью, и каждая вырвала свой подарок. «Правильно!» — сказал Феникс, который был не только добрым, но и справедливым, как полагается мудрецу. «Пусть навсегда остается такой...» Какой пришла сюда. Так птица у линзы и осталась без перьев. Может быть, вы скажете, что все это только не былица, что птиц без перьев никто никогда не видел? Это не удивительно. Неужели после того, что произошло в день рождения мудрого феникса, у Линзы посмеет кому-нибудь показаться на глаза? Волшебная кисть Маляна Вот что рассказывают. Жил некогда мальчик по имени Малян. Мать и отец его умерли, когда он был еще маленьким, и мальчик кормился тем, что собирал хворост на продажу, да помогал крестьянам косить траву. Больше всего на свете Малян любил рисовать. Но вот беда. У мальчика не было ни одной кисточки, ведь кисти стоили очень дорого. Проходил однажды Малян мимо школы, заглянул в открытую дверь и увидел, как учитель водит кистью по бумаге. Учитель нарисовал двух фениксов на ветке, потом в верхнем углу написал и красивые иероглифы. Мальчик так загляделся, что и сам не заметил, как переступил порог школы. «Что тебе надо, бездельник?» — сурово спросил учитель. «Я очень хочу научиться рисовать», — сказал Малян. «Но у меня нет кисти. Не можете ли вы одолжить мне на несколько дней хоть самую маленькую кисточку?» «Пэй?» — удивился учитель. «Где это слыхано, чтобы сын бедняка учился рисовать? Убирайся прочь!» Малян горько заплакал от обиды но потом подумал, «Пусть у меня нет кисти, зато есть желание и упорство. Еще посмотрим, кто будет рисовать лучше, я или учитель». С этого дня мальчик стал учиться рисовать каждую свободную минуту. Высоко в горах, куда он приходил ломать хворост, он глядел на парящего в небе орла, а потом рисовал веткой на земле его широко распростертые крылья. У реки, где малян косил траву, он вглядывался в речную глубину и, обмакнув палец в воду, выводил на гладком прибрежном камне играющих рыбок. А когда возвращался в свою лачугу, он углем из очага рисовал на стене все, что было у него перед глазами. Глиняные горшки, циновку, плетеную корзинку. Год проходил за годом. Малян из мальчика превратился в юношу. Он научился рисовать так хорошо, что соседи выпрашивали его рисунки, чтобы украсить свои фанзы. Но кисти у Маляна так и не было. Напрасно он работал с рассвета до темна. Заработка его едва хватало лишь на лепешку из голяновой муки до кусок бобового сыра. Как-то раз... Малян вернулся в свою лачугу особенно поздно и, добравшись до подстилки, сразу уснул. Ему приснился старик с белой бородой. В руке старик держал кисть, сиявшую, как золото, на которую упал солнечный луч. Старик протянул кисть Малюну и сказал, «Теперь твои руки умеют рисовать» а сердце научилось отделять хорошее от плохого. Ты настоящий художник. Возьми эту волшебную кисть, но никогда не употребляй ее для корысти и зла». Малян взял кисть, вскрикнул от радости и проснулся. «Какой хороший сон мне приснился!» — подумал юноша. «Жаль, что это только сон». Он открыл глаза уже расцветала, и Малян увидел, что на его старом дырявом одеяле лежит та самая кисть, что ему приснилась. Юноша вскочил. Он сорвал с окна бумагу, положил ее перед собой, потом наскоблил со стена кочега немного сажи, развел ее водой и обмакнул кисть. «Нарисую сороку, приносящую счастье», — решил Малян и он стал рисовать сороку с черными крыльями, белыми боками и длинным хвостом. А когда он вывел последнее перышко, случилось то, чего он совсем не ожидал. Нарисованная сорока завертела хвостом, расправила крылья и, крикнув Маляну на прощание «Ча-ча!», вылетела в раскрытую дверь. «Вот какая это кисть!» — подумал Малян. Она и вправду волшебная. Попробуй нарисовать цветок. Он-то никуда не улетит. Малян нарисовал тонкий, длинный стебель с узорчатыми листьями и большим полураскрывшимся цветком ириса. Вдруг цветок развернул лепестки, и у лачуги чудесно запахло. Юноша побоялся, что нежный ирис увянет, и посадил его в землю перед своей лачугой. Когда Малян осторожно присыпал землей тонкие корешки растения, из соседней фанзы, горько плача, вышла старая женщина. Малян поднял голову и спросил, о чем она плачет. «У меня разбился последний горшок», — ответила женщина. «Теперь мне не в чем сварить суп». «Это не такая большая беда», — весело сказал Малян и быстро нарисовал волшебной кистью на пороге ее фанзы, три глиняных горшка. Горшки вышли красивые, блестящие, и когда Малян щелкнул по ним ногтями, они звонко загудели. Женщина засмеялась от радости, подхватила горшки и скрылась за дверью своей фанзы. С тех пор не было дня, чтобы к Маляну не приходил кто-нибудь из бедняков. Одному надо было саху, другому рыболовную сеть — Третьему мотыгу, четвертому корчагу для засолки овощей, детям хотелось игрушек, девушкам красивый гребень в волосы, и каждый уходил от художника веселый, унося, что ему было нужно. Однажды поздно ночью Малян возвращался из соседнего селения, где помогал богатому крестьянину строить новую фанзу. До его лачуги было уже недалеко. Он шел и думал, как хорошо будет сейчас лечь и крепко заснуть. Вдруг из покосившейся хижины, мимо которой он как раз проходил, послышался стон. Малян остановился и прислушался. Стон повторился. Юноша открыл дверь и вошел. Он знал, кто тут живет. Это был старый батрак Чу — всю свою жизнь гнувший хребет на помещичьих полях. Теперь, когда он стал слаб и болен, он оказался никому не нужным. В хижине ничего не было, кроме рваной циновки, на которой лежал больной. «Что с тобой, Чу?» — участливо спросил Малян. «Умираю», — слабым голосом ответил старик. «Хотелось бы только дождаться утра, чтобы еще хоть раз увидеть зарю. Но рассвет далек, а смерть совсем близка. — Не горюй, — сказал Малян. — Поверь мне, заря придет раньше, чем смерть. Но старик только покачал головой. Тогда Малян вынул кисть и стал рисовать на стене хижины. А вдруг на стену лег розовый отблеск восходящего солнца и дедушка Чу увидел далекие горы в утренней дымке, озеро с притихшей водой, белые лотосы у его берегов. Старый Батрак так много и тяжело работал, что у него не хватило сил, ни времени, оглядываться по сторонам. Всегда он видел перед собой только чужую землю, которую надо рыхлить тяжелой мотыгой, или камни, которые надо разбивать, чтобы вымостить дорогу к приезду императорского чиновника. Чу приподнялся на локте. «Сынок, Малян, как ты узнал? Это озеро и эти горы я видел, когда был ребенком. С тех пор мне казалось, что нет места на свете красивее. Ты вернул мне детство, и смерть ушла далеко-далеко». Смотри, заря встала такая ясная, верно, день будет солнечный и погожий. Чу улыбнулся совсем по-молодому, приподнялся еще выше, легко вздохнул и умер. Сразу в хижине стало темно, только тоненький фитилек потрескивал, догорая в светильнике. Малян закрыл глаза старому батраку и тихо вышел. Пошатываясь от усталости, он побрел в свою лачугу досыпать короткий остаток ночи. А на утро к маляну пришла беда. Нет изгороди, через которую не проникал бы ветер. Весть о чудесном мастерстве маляна дошла до ушей помещика, что жил в той же деревне. Он велел слугам схватить художника и привести к нему. «Напрасно твои слуги тащили меня», — сказал помещику Малян. «Я ведь всем рисую, когда меня просят. Нарисовал бы и тебе. Чего тебе не хватает? Моя кисть миком исполнит твое желание». Помещик расстелил перед художником кусок шелка и сказал. «Первым делом нарисуй мне позолоченную плетку семью хвостами». «Правда...» «Есть у меня на страх слугам старая пятихвостка, но она мне не нравится. Да и бьет она не больно». Малян с детства рос среди бедняков и сам был бедняк. Много раз он слышал, что у богачей злое сердце и черные мысли. Но Малян был чист душой, и ему не верилось, что это правда. А теперь он будто подержал на ладони злое сердце помещика и с отвращением отшатнулся. «Я никогда ничего тебе не нарисую!» — крикнул Малян. «Даже не пошевельну для тебя кистью!» Помещик очень рассердился и приказал запереть Маляна в пустом амбаре. Три дня юноше не давали ни пить, ни есть. А на четвертый день к вечеру вдруг ударил мороз, выпал снег и покрыл все кругом толстой белой пеленой. Богач подумал... Если за три дня голод не заставил Маляна быть послушным, то уж холод наверняка сделает его сговорчивым. Одевшись потеплее, помещик пошел к амбару. Смотрит. Сквозь щель в двери на белый снег падает красная полоска, будто от пламени, да и пахнет чем-то вкусным. Помещик приложил к щелке глаз, видит. В амбаре ярко пылает очаг, а Малян сидит перед огнем и ест горячие лепешки. Очень удивился помещик. Откуда все это у Маляна? А чему тут было удивляться? Ведь Малян не расставался со своей волшебной кистью. Вот он и нарисовал себе очаг, чтобы не замерзнуть, и лепешки, чтобы поесть». Пока помещик подглядывал в щелку, Малян покончил с едой, и ему захотелось пить. Недолго думая, он взял кисть и нарисовал на полу амбара чашку с чаем. Густой душистый пар поднялся от чашки, и Малян начал пить маленькими глотками. «Собачий сын!» — разгневанно подумал помещик. «Себе рисует, а для меня и кисточкой шевельнуть не хочет». «За это он достоин самой лютой казни!» Помещик громко закричал, призывая слуг, а когда слуги сбежались, приказал открыть дверь и убить непокорного художника. Пока слуги возились, открывая большой замок и отодвигая ржавый засов, помещик от нетерпения топал ногами. Ну вот, дверь растворилась, и злой богач вместе со слугами вбежал в амбар. Однако художника там уже не было. Лишь у восточной стены стояла лестница, нарисованная маляном, а камышовая крыша в этом месте оказалась разобранной. Помещик бросился к лестнице и стал карабкаться вверх, но не долез и до половины как раздался треск, и толстый богач свалился. Это под его ногами рассыпалась лестница, потому что художник нарочно нарисовал очень тонкие перекладины. А сам Малян в это время уже добежал до восточного конца деревни. Он понимал, что богач не оставит его в покое. Лучше уж совсем бежать отсюда. Малян стал быстро рисовать на снегу коня. Один взмах волшебной кисти, другой — третий, и перед ним топнул копытом белый скакун. Малян обернулся к деревне, помахал рукой бедным фанзам, «Прощайте, дорогие друзья!» Потом сел на коня и помчался. «Мало ли, много ли...» — он ехал. Вдруг слышит позади. «Сьюнь-хуа! Сьюнь Обернулся. Видит, сквозь падающий снег мерцают дымные факелы. Скачет богач с десятком слуг за ним в погоню. Малян, не слезая с коня, нарисовал на полах куртки большой лук и длинную оперенную стрелу. Синьхуа, синьхуа! выивают копытами коней, приближаясь к малюну. Впереди несется богач, размахивая блестящим мечом. Тут Малян повернулся в седле и натянул тетиву. Сау! пропела стрела и вонзилась в горло богача. Помещик свалился с лошади, слуги разбежались в разные стороны, а Малян стегнул своего белого коня и поскакал дальше. Остановился он в большом городе, далеко от родной деревни. Город понравился Маляну, и он решил тут поселиться. За ночлег на постоялом дворе платить надо, кормить тоже даром никто не станет, а денег у Маляна не было. Конечно, он мог нарисовать себе волшебной кистью и фанзу, и вкусную еду, и даже целую кучу серебряных монет. Но Малян помнил, что старик подарил ему кисть совсем не для этого. Он должен помогать беднякам, а не становиться самому богачом. И еще Малян подумал, если в деревне нашелся жадный человек, пожелавший завладеть чудесной кистью, то и в городе такой найдется. Не буду рисовать волшебные картины. Стану рисовать простые и продавать их на базаре. Но кисть у Маляна все же была волшебная, и юноше пришлось пуститься на хитрость. Нарисует оленя, а одно копыто не дорисует. Нарисует петуха, а гребень у него без зубчиков. Они и не оживают. Малян рисовал хорошо, и картины его охотно покупали. Однажды задумал Малян нарисовать белого журавля. Сел он перед домом под деревом и принялся за работу. Вот на бумаге показались длинные ноги и длинный клюв. Вот появились нежные перышки, хохолок на голове. Совсем как живой журабль. Только глаз у него нет. Малян сам залюбовался птицей. В это время проезжал мимо в полонкине важный чиновник. Увидел издали картину и захотел ее купить. Чиновник окликнул Маляна, тот вздрогнул от неожиданности, и капелька туши с кисти упала как раз на то место, где у журавля должен быть глаз. Белый журавль сразу захлопал крыльями, крикнул по журавлиному, поджал ноги и взвелся в воздух. Чиновник долго смотрел след птицы, задрав голову и раскрыв от изумления рот. Когда птица скрылась, чиновник опомнился и подумал. «Вот чудо, достойное внимания сына неба! А если я первый сообщу ему об этом чуде, я, наверное, получу богатую награду». И чиновник приказал насильщикам нести паланкин в столицу, прямо к императорскому дворцу. Услышав о чудесном художнике, император тотчас послал придворных разыскать и доставить его во дворец. Придворные нашли Маляна, и самый старший из них по чину сказал. «Властитель Поднебесный пожелал увидеть тебя. Радуйся и собирайся в дорогу». Но Малян совсем не обрадовался. «Мне и здесь хорошо», — сказал он. «Никуда я не поеду». Однако, если император приглашает к своему двору, то отказаться не так-то легко. Придворные попросту схватили Маляна и связанного доставили во дворец. Император повелел Маляну нарисовать дракона. А кто не знает, что дракон — это знак императорской власти? Малян усмехнулся и быстро нарисовал вместо знака императорской власти отвратительную жабу, покрытую бородавками. Жаба спрыгнула с бумаги и, уставившись выпученными глазами на императора, громко квакнула. Император чуть не задохнулся от гнева. Он велел отобрать у Маляна кисть и бросить его в тюрьму. Завладев кистью, император взял лист самой лучшей рисовой бумаги и начал рисовать. Но вместо волшебных картин у него получалось только мазня. Напрасно он портил один лист за другим. Чудесная кисть Маляна не слушалась его. Император от злости зашвырнул кисть за трон и, чтобы хоть немножко утешить себя, велел поколотить палками слишком усердного чиновника, принесшего весть о необыкновенном художнике. А Малян, между тем, сидел в сырой и тесной темнице. Был он там не один, На рваной подстилке в углу лежал мальчик лет десяти. «Что ты здесь делаешь, малыш?» — удивился юноша. «Жду, когда мне отрубят голову», — тихо ответил мальчик. «И ждать осталось недолго. Завтрашнего полудня я уже не увижу». «За что же это в Поднебесной рубят головы детям?» — воскликнул Малян. Мальчик сказал. «Я совершил тяжкое преступление». Отец мой — садовник в императорском саду. Я помогал ему полоть и поливать сад. Неделю тому назад я нес два тяжелых ведра с водой, поскользнулся и, упав, сломал любимый цветок императора. За это мне и отрубят голову. Умоля нажались кулаки. «Так вот, каков сын неба и каковы законы Срединного Царства!» Но сделать для мальчика он ничего сейчас не мог, разве что рассказать ему что-нибудь веселое, чтобы тот хоть ненадолго забыл о завтрашнем утре. И Малян принялся ему рассказывать одну историю смешнее другой. Мальчик слушал и звонко смеялся. Так незаметно прошла в темнице ночь. Император же провел эту ночь, как всегда, в своей пышной постели. Но на этот раз ему не спалось. Он вздыхал и ворочался до самого утра. Мысли о волшебной кисти не давала ему покоя. Поэтому он встал гораздо раньше обычного и велел опять привести Маляна. Он пообещал ему золото и серебра, пусть только согласится рисовать. Малян в ответ сказал, «Золото и серебра мне не надо» но я нарисую все, что ты захочешь, если будет исполнена одна моя просьба. Отпусти на свободу мальчика, который сломал в твоем саду цветок. Император задумался. Как и всякий император, он не любил отменять свои повеления. Однако ему тут же пришло в голову хитроумное решение, и он сказал Маляну, «Хорошо, я отпущу мальчика». Доволен ли ты? После завтрака мы начнем рисовать. Император завтракал в раззолоченной зале, окруженной придворными, а Маляна отвели в маленькую комнатку и принесли поесть. Окно комнаты выходило в сад, и Малян отодвинул раму, чтобы полюбоваться знаменитыми цветами императора. Через окно он увидел, что по дорожке с тяжелой лейкой в руке «Идет его маленький товарищ». Вот он подошел к грядке, где росли белые лилии, и наклонил лейку. И вдруг Малян разглядел, что из глаз мальчика капают слезы. Слезы были верно горькими, потому что белые лепестки лилий желтели и увидали, как только на них падала горячая капля из глаз мальчика. Малян удивился, и решил снова развеселить маленького садовника. «Эй, малыш!» — весело закричал он. «Никогда я не видел, чтобы человек плакал из-за того, что его голова уцелела на плечах». Мальчик поднял к нему заплаканное лицо и печально сказал. «Что с того, что моя голова уцелела? Час тому назад, по велению императора, палач отрубил голову моему отцу». Малян тихонько задвинул раму. На этот раз ему нечем было утешить мальчика, но про себя он поклялся отомстить за него. Как много блюд не подавали к императорскому столу, однако завтрак все же подошел к концу. Маляна позвали к императору. Кисть, которую император вчера забросил в угол, теперь лежала на серебряном подносе. На другом серебряном подносе возвышалась стопка бумаги. «Что ж ты нарисуешь мне?» — спросил художника император. «Хочешь, я нарисую море?» — сказал Малян. Император кивнул, и волшебная кисть Маляна побежала по бумаге. Вдруг у ног императора раскинулось безбрежное море. На синей-синей глади не было ни морщинки — Вода сверкала и искрилась, как огромное нефритовое зеркало. «А почему нет рыб?» — спросил император. Малян несколько раз легко коснулся кистью бумаги, и в море заплескалась стайка разноцветных рыбок. Они выпрыгивали из воды, смешно разевая рот и шевеля золотыми плавниками. Таких прекрасных рыбок не было даже в большом дворцовом бассейне. Император уже протянул руку, чтобы схватить самую красивую из рыбок, как все они разом вильнули хвостами и медленно начали уплывать все дальше и дальше. Скорее нарисуй корабль», — сказал император. «Я поплыву за ними в догонку. Малян нарисовал большой деревянный корабль под парусами. Император со всеми своими придворными поспешно сел на корабль. Малян несколькими мазками изобразил ветер, поднялась частая зыбь, паруса надулись, и корабль двинулся по морю. Но рыбки плыли быстрее, чем корабль, и император крикнул Маляну. «Побольше ветра, черепаший сын!» Малян прибавил еще несколько мазков. По морю пошли белые барашки, парус натянулся, как барабан, И корабль стремительно помчался вперед. Теперь император был доволен. Но кисть маляна быстро двигалась по бумаге. Море заревело, закручивая, как свитки, гребни огромных волн. Корабль накренился, император, вымокший до нитки, крепко ухватился за мачту и, вытянув шею, изо всех сил кричал Маляну. «Довольно ветра! Довольно ветра!» Однако маляны слушать ничего не хотел. Он без устали рисовал ветер, еще ветер и еще ветер. На море поднялся ураган. Небо покрылось черными тучами, волны вздымались стеной и раз за разом обрушивались на корабль. Корабль скрипел и трещал под свирепыми ударами волн пока, наконец, не развалился. Напрасно император и придворные цеплялись за сломанную мачту. Все они скоро пошли ко дну. А куда же делся Малян? Никто этого не знает. Но говорят, что он до сих пор бродит по свету со своей кистью и рисует бедникам волшебные картины. А еще говорят... Будто с ним вместе ходит мальчик, его названный сын. Малян обучил мальчика своему чудесному мастерству. А кто этот мальчик, нам с вами нетрудно догадаться. Поющий бокал Если ударить по серебряному бокалу деревянной палочкой, ну, хоть моей палочкой для риса, которая сейчас лежит передо мной, Бокал начнет нежно-нежно звенеть. И чем сильнее ударить, тем дольше будет длиться этот чистый звон. Когда я слышу его, мне всегда вспоминается бабушка Фын. Может, вам случится побывать в нашей деревне? Непременно зайдите к бабушке Фын. Она покажет вам старинный бокал, не похожий на все другие. Ударишь по нему палочкой — молчит а иногда сам начинает петь. Да так, словно искусный музыкант заиграл на флейте. Не могу сказать, запоет ли этот бокал, если вы возьмете его в руки, ведь он звенит не для каждого. А для кого и почему он поет, знает только бабушка Фин. Попросите ее хорошенько, может, она и расскажет. Однако не думайте, что это так просто». Надо, чтобы вы понравились бабушке Фын. А она много лет прожила на свете и сразу умеет отличить хорошего человека от злого. Но уж если вы ей понравитесь, вы услышите поистине удивительную историю. Давным-давно жила красивая девушка по имени Хуан Э. Родители ее были бедны, и так мало собирали зерна со своей полоски земли, что его едва хватало на зиму. А весной, чтобы не умереть с голоду, они посылали свою дочь, прекрасную Хуан-э, на луга или в горы за съедобными травами и кореньями. Однажды, собирая коренья, Хуан-э забрела на берег реки. Вдруг она услышала пение флейты, Голос флейты был таким нежным и чистым, что девушка заслушалась и совсем позабыла, зачем она пришла сюда. Она осторожно раздвинула густые ветки кустарника и увидела, что на прибрежном камне, лицом к реке, сидит бедно одетый юноша, а вокруг него пасется стадо. Он-то и играл на маленькой серебряной флейте. Пока юноша не отнял флейту от губ, Хуан-э, как зачарованная, стояла и слушала. Но когда кончилась песня, девушка с тревогой подумала, что ей уже пора домой, а корзина ее наполовину пуста. Она отпустила ветки и, бесшумно ступая, ушла. На следующий день быстрые ноги Хуан-э будто сами привели ее к реке. Пастух сидел на том же камне и играл. Девушка снова заслушалась, да так, что не заметила, как уронила свою корзинку. Падая, корзинка задела ветки, и они зашумели. Все коровы, сколько их ни было, повернули рогатые головы и посмотрели на Хуан-э. А вслед за ними взглянул в ту сторону и пастух. Никогда он не видел такой прекрасной девушки. Юноша вскочил. Хуан-э в смущении бросилась бежать. Но ну и она успела разглядеть, что пастух высок и строен, а лицо его так же красиво, как и его песни. Воршливые старухи сказали бы, да, они это и говорили потом, что Хуан-э следовало бы с того дня обходить реку далеко стороной. Но Хуан-э была молода. Она снова побежала к реке. Молод был и пастух. И все пошло так, как бывает в таких случаях. Девушка и юноша полюбили друг друга. Каждый день незадолго до заката встречались Хуан-э и пастух. Юноша помогал девушке наполнить корзину доверху. Потом они садились у берега, смотрели, как солнце опускается за горы как последние его лучи золотят воду, как все темнее и темнее становятся деревья на другой стороне реки. Много песен сыграл юноша для Хуан-э на своей серебряной флейте. Все они нравились девушке, но больше всего она любила ту, что услышала в первый раз. И на прощание пастух всегда играл ей эту песню. Есть такая пословица. Если один человек расскажет десяти, об этом узнают сто. Так случилось и на этот раз. Хуан-э и пастуха увидела одна соседка. Скоро об их встречах заговорила вся деревня. Услышали об этом и родители девушки. Отец страшно разгневался на дочь. Ее заперли дома и никуда не выпускали. Но и этим не кончились беды Хуан-э. В соседней деревне жил богатый вдовец. Он давно хотел взять себе в дом жену, непременно молодую и непременно красивую, хотя сам был стар и уродлив. Прослышал он о красоте Хуан-э и послал к ее родителям сватов с подарками. Напрасно Хуан-э умоляла отца отослать подарки назад. Он и слушать ничего не хотел. Хуан-э просила мать вступиться за нее, Мать втихомолку плакала вместе с дочкой, но не осмеливалась спорить с мужем. Подарки были приняты, и свадьба назначена на первый день следующего месяца. Пастух по-прежнему пригонял свое стадо к берегу. Но флейта его молчала, потому что с ним теперь не было Хуан-э. Однажды он совсем не пришел к реке, а коров стал пасти старик с длинной бородой юноша узнал, что Хуан-э выдают замуж за богатого вдовца, и с горя заболел. Он лежал совсем один в своей маленькой, полуразвалившейся фанзе и слабел с каждым днем. У пастуха был друг, искусный литейщик. Он работал в городе, в лавке торговца золотыми и серебряными изделиями. В деревне у него осталась мать, и он изредка навещал ее. От нее он узнал о болезни молодого пастуха и поспешил к нему. Увидев друга, юноша поднялся на циновке и заговорил. «Ты пришел вовремя. Выслушай мои слова. У меня нет ничего, кроме серебряной флейты, той, что досталась мне от деда. Я хотел бы подарить ее Хуан-э, но родители не позволят девушке взять от меня подарок. Ты...» Искусный мастер, перелей флейту в серебряный слиток, а из слитка сделай бокал, и в день свадьбы подари этот бокал прекрасный Хуан Э. Сказав это, юноша откинулся на ценовку и умер. Летейщик исполнил его последнюю просьбу, отлил из флейты красивый бокал. Наступил день свадьбы Хуан-э. Жители двух деревень начали собираться в дом ее жениха, богатого вдовца. Пришел и литейщик. Он поставил серебряный бокал на ценовку, где была приготовлена посуда для свадебного пиршества. Скоро гостей пригласили отведать угощения. Принялись разливать вино из больших чайников. Всем в доме было весело. Только одна Хуан-э, пока гости пировали, сидела, как велел обычай, в дальней комнате. Горько плакала она, вспоминая своего милого, которого больше никогда не увидит. Вдруг веселый шум, доносившийся из комнаты для гостей, смолк, и в наступившей тишине послышался чистый голос флейты. Голос этот пел... «Любимую песню Хуан-э». Девушка вскочила. Может быть, ее обманули, сказав, будто молодой пастух умер. Не раздумывая, она побежала туда, откуда доносились звуки. Чуть приоткрыв дверь, Хуан-э заглянула в комнату, где собрались гости. Но юноши пастуха там не было. Песню пел серебряный бокал, наполненный вином. Гости сидели молча с изумленными лицами, а бокал допел песню до конца и умолк. Сколько ни наливали потом вина, бокал больше не пел. Долгие годы прожила несчастная Хуан Э. Когда ей становилось особенно грустно, она брала бокал и подносила его к губам. Бокал тихонько напевал знакомую, милую ее сердцу, песню. Умирая, Хуан-э подарила бокал своей дочери, такой же прекрасной, как она сама. Но бокал в руках молодой красавицы молчал, пока она не полюбила. С тех пор в этом роду уже много поколений серебряный бокал передается от матери к дочери. Но услышать его чудесную песню может только та, чье сердце полюбило чистой и верной любовью. Почему сова кричит только ночью? Пошел как-то пестрый лесной голубь прогуляться. Шагает он по тропинке и вдруг видит, Навстречу ему придет рогатая сова с большим узлом на спине. «Куда и ты собралась, сестрица?» — спрашивает голубь. «Да вот, решилась переселиться», — отвечает сова. «Хорошее, просторное дупло у меня было на западе, а мышей до да лягушек и не переесть. Не знаю, что ждет меня на восточном краю леса. Боюсь, плохо там будет». «Так зачем же ты переселяешься?» «От обиды», — сказала сова. «Людям, видишь ли, голос мой не понравился». «Только запою, они брониться начинают». «Ну, говорят, опять заухало да заскрипела. Да чего ж противный голос, просто хоть уши затыкай». «А мальчишки камнями швыряют, один раз чуть лапу мне не перебили». Вот и приходится на старости лет покидать насиженное место. Не лишать же себя удовольствия спеть песню другую. — А голос у тебя, сестрица, и вправду противный, — спросил голубь. — Что ты? — Голос у меня хороший, громкий, — ответила сова. — Да вот, посуди сам. Сова пошире разинула клюв, Я оглушительно закричала. «У-у-у! у, -гу, у -гу -гу -гу -гу. Голубь даже подскочил. «Да!» — подтвердил он. «Голос у тебя действительно громкий». «Но вот что я тебе скажу, сестрица. Напрасно ты переселяешься. На Востоке твое пение понравится не больше, чем на Западе. Постарайся лучше научиться петь по-другому». Подумала сова, подумала и говорит: Твоя правда. Попробую изменить голос. И она повернула назад к старому дуплу. Но изменить голос оказалось совсем нелегко. Сова пробовала и так, и этак. Пела она громко и тихо, протяжно и коротко, тоном повыше, тоном пониже. Однако, как ни старалась сова, все получалось на один лад. Ей самой ее песни нравились, а другим — нет. Вот сама и решила петь только по ночам, когда все крепко спят. Ничего другого ей не оставалось. Так-то. Яо «Мягкое ухо» В деревне яо дзянь жил крестьянин Яо-Эрбао по прозванию «Мягкое ухо». И так это прозвище к нему пристало, что даже собственная жена и та, кажется, позабыла его настоящее имя. А все потому, что Яо-Эрбао верил каждому услышанному слову. Кто бы что ни сказал, как бы над ним ни подшутил, Яо Мягкое Ухо все принимал за чистую монету, а охотников пошутить в деревне находилось немало. Как-то Яо Мягкое Ухо рубил перед своей фанзой хворост. В это время мимо проходил сосед Джан. Остановился он и стал смотреть. А Яо положил хворостину поудобнее, размахнулся пошире, и ударил топором изо всех сил рядом с хворостиной по камню. Топор сломался. Взял Яо в руки сломанный топор, посмотрел на него и спросил. — Что ж теперь с ним делать? Джан сейчас же ответил. — А я б на твоем месте его съел. — Да разве топоры едят? — удивился Яо мягкое ухо. Ну, если поджарить на кунжутном масле, ничего вкуснее нет на свете. Пыл бы я богатый каждый день ел бы жареное железо. И что бы вы думали? Поверил я у мягкое ухо и принялся поджаривать топор. Целый час жарил на сковородке, потом попробовал и сломал зуб. В другой раз послала его жена в лавку за маслом для лампы. Взял я у мягкой уха кувшин и пошел. Не прошел и десяти шагов, как повстречался ему сосед по имени Ли. «Куда идешь, я у мягкое ухо?» — спрашивает Ли. «Масло все вышло, нечем лампы заправлять. Вот жена и дала денег, чтобы я купил масло». У соседа Ли глаза заблестели. «Давай лучше на эти деньги вина выпьем», — сказал он. Я очень хотелось выпить стакан вина, однако он с сомнением покачал головой. А на что я масло куплю? Да зачем его покупать? – сказал Ли. Заправь лампы кипятком, и еще ярче будут гореть. Я всегда так делаю. Услышав это, я у мягкое ухо перестал сомневаться. До сумерек просидел он с соседом Ли в винной лавке и очень приятно провел время. Перед тем, как уйти домой, я узаботливо наполнил кувшин кипятком, который выпросил у хозяина винной лавки. Ох, и досталось же Яо от жены, когда им обоим пришлось ужинать в темноте. Так вот и смеялись над яу шутники. До тех пор смеялись, пока сами не попались на ту же удочку. А произошло это так... Однажды отправился Яо Мягкое Ухо в город на базар. Часа через два прибегает назад. Лицо желтое, как воск. Руки и ноги трясутся. «Что с тобой?» — спрашивает жена. «Небо валится!» — заикаясь, проговорил Яо Мягкое Ухо. «Как так валится? Не может этого быть!» «Тысячу раз, правда! Десять тысяч раз верно!» Все в городе только о том и говорят. Да разве ты сама не слышишь? Вон грохочет, хун лун, хун лун, и это оно и есть. Выглянула жена из фанзы. Небо ясное и чистое. А на юго-востоке и вправду грохочет, хун лун, хун лун. Заплакала жена, а муж ее утешает. Если начало валиться, ничем его не подопрёшь. Небо — не камышовая крыша. Сегодня не задавит, так завтра уж не сдобровать. Слезами тут не поможешь. Небо упадет, все погибнет. Так давай съедим и выпьем все, что у нас есть. Ты начинай стряпать, а я побегу к брату Яо Саньбау. Яо Саньбау сначала только посмеялся над Яо Мягкое Ухо. Потом прислушался — «Хун-лун! Хун-лун!» Так игра хочет на юго-востоке. Схватился Яусаньбау Саньбау за голову и помчался к своему тестю. Тесть рассказал племяннику. Племянник — двоюродному брату. Родственники передавали новости родственникам, соседи — соседям. Не прошло и получаса, как страшная весть облетела уже всю деревню. Плач женщин и крики детей неслись из каждой фанзы. Но вскоре все занялись делом. Та же счастливая мысль, что пришла на ум Яо Мягкое Ухо, осенила и других жителей деревни. Раз уж все равно небо валится, к чему беречь добро? Надо хоть последний день поесть досыта, да повеселиться в волю. Неподалеку от деревни Яо Дзяньчжуанн На большом холме стояла маленькая школа. В эту школу дети ходили учиться писать и читать иероглифы. На следующее утро, когда и в каждое другое утро учитель проснулся на рассвете и стал поджидать своих учеников, ждет-ждет, не идут ученики. Вот и полдень, а детей все нет. Учитель очень удивился и решил отправиться к старости, узнать, Не случилось ли чего-нибудь в деревне? Пришел он к старости и видит. У плетня лежат свежие, только что содранные коровьи шкуры. В большом котле варится мясо. Тут же женщины пекут на пару лепешки. Разодеты все так, будто свадьбу справляют, а лица, как на похоронах. Глаза распухли от слез и красны, словно спелые персики. Сам староста тоже в новой одежде. Стоял посреди двора и, задрав голову, глядел вверх. «Что ты там увидел?» — спросил учитель. «Вот смотрю, успеем ли хоть поесть и выпить подогретого вина напоследок?» — воскликнул староста. «Такая беда! Такое несчастье!» «Да что случилось?» «Как? Господин учитель, вы еще ничего не слышали?» «Небо валится? Не сегодня, так завтра всех нас задавит!» Учитель засмеялся. «Небо — это воздух! Как же оно может свалиться? Кто это тебе сказал?» «Воздух или нет, вам лучше знать, господин учитель. Только я собственными ушами слышал это от Ли Бао». И староста опять заголосил. Последние наши часы пришли. Такая беда, такое несчастье. — Да замолчи же! — прикрикнул учитель. — Пойдем к Либао, узнаем, кто сказал ему такую глупость. И они пошли к Либао. Я слышал это собственными ушами от Лю Гао Цюяня, — ответил им Либао. Они пошли к Лю Гао Цююаню. Лю Гао Цюань послал их «Кши-дань-по». «Ши-дань-по кфын-шау». Так они обошли почти всю деревню, пока, наконец, не добрались до дома Яо Эрбао по прозванию «Мягкое ухо». «Тысячу раз, правда». «Тысячу раз, верно», принялся уверять их Яо «Мягкое ухо». «На юго-востоке уже начало валиться. Вчера я был на базаре». И мальчишка, который торгует круглыми лепешками, рассказал мне об этом. Тогда учитель вместе с Яо Мягкое Ухо отправился в город искать мальчишку. Долго разыскивать им не пришлось. Он сам подбежал к ним, расхваливая во все горло свой товар. Но учитель, вместо того, чтобы купить горячую круглую лепешку, принялся расспрашивать маленького продавца. Я слышал это собственными ушами от одного почтенного ученого человека вчера на базаре, — ответил мальчишка. Почтенный ученый человек прогуливался со своим другом, а я шел сзади. Тут я и услышал, как этот ученый человек сказал, что небо валится. «Кто же это был ученый человек?» — спросил учитель. «Тысячу раз прошу прощения», — сказал низко кланяясь маленький разносчик лепешек. «Это были вы», — «Господин учитель!» «Ах ты, лгун!» — начал было разгневанный учитель, но вдруг запнулся, помолчал и расхохотался. Вчера он и в самом деле прогуливался по базару с господином-судьей Тянем. «Хун-лун! Хун-лун!» — донеслось до них с юго-востока. Там прокладывали новую дорогу и взрывали скалы. Ему пришло в голову весьма удачное сравнение, и он поделился с другом. Грохот стоит такой, будто небо валится. Вот и все. Пришлось учителю вернуться в деревню и объяснять всем и каждому, как плохо, когда у человека слишком мягкое ухо. Джан Лан Когда Джан Лан женился на Дин Сян, У него была только маленькая лачушка, крытая соломой. Если шел дождь, то вода текла сквозь крышу и собиралась лужами на кане. Если дул ветер, то сквозь прорванную бумагу на окнах он проникал в комнату и перекатывал в пустых чашках деревянные палочки, на которых по несколько дней не бывало ни крупинки гауляна. Жена Джанлана была работящей женщиной. Она трудилась с раннего утра до поздней ночи и в доме, и в саду, и в поле. Не прошло и года после их свадьбы, а дом уже был крыт черепицей, на окнах натянута новая бумага, чашки для еды все реже и реже оставались пустыми. Еще через несколько лет во дворе был выстроен хлев, где жевали сено три коровы и два осла. Сам Джан Лан тоже очень изменился. Он потолстел, а походку у него стало неторопливая и важная, словно у павлина. Он никогда не вспоминал теперь о годах нужды и совсем забыл, что эта жена принесла к нему в дом счастье. Он хотел только пить вино и ходить в гости. Засевать поле или таскать тяжелые корзины с удобрением — Он считал для себя унизительным. И Дин Сян работала за двоих. А Джан Лан еще сердился, что его жена не наряжается, что пальцы ее огрубели, что она разговаривает с бедняками так просто, будто и сама бедна. Однажды перед закатом солнца он сидел у ворот своего дома. Вдруг к нему подъехал человек на верблюде и попросил воды. Джан напоил и человека, и верблюда. Пока верблюд пил из большого деревянного ведра, Джан спросил путника, кто он и куда едет. Тот ответил, «Позади меня путь долг, и впереди ему конца не видать. Я предсказатель. От деревни к деревне шагает мой верблюд». И в каждой живет хоть один человек, желающий за три серебряные монеты узнать свое будущее. Джамлан очень обрадовался. Давно ему хотелось спросить у какого-нибудь гадальщика, удастся ли ему разбогатеть еще больше. И он дал путнику три серебряные монеты. Предсказатель заговорил нараспев. «Лоб широк и высок», Брови сдвинуты, подбородок упрям. Легкая жизнь у тебя, счастье большое. Одно лишь плохо. Вижу тень нищеты на твоем лице. Был ты бедным, стал богатым. Может, удержишь в руках свое счастье, а может, сам за ворота вышвырнешь. В доме у тебя... «Мудрая жена! Всем хороша она, только судьба ее тонка!» «У моей жены судьба тонка?» — удивился Джан. «Тонка!» — сказал гадальщик. «Тонка, словно кожурка рушеного риса. Налетит северный ветер, подует южный, подхватит кожурку, и нет ее». Путник поклонился Джану, сел на верблюда и уехал. А Джан с тех пор потерял покой. Только взглянет на Динсян, сразу вспомнит слова гадальщика. «Муж и жена всегда вместе», — размышлял он. «Когда на Динсян налетит южный-северный ветер, успею ли я отскочить в сторону, чтобы и меня не унесло? Может, лучше не дожидаться несчастья?» Дин Сян прогнать и жениться на другой женщине, у которой судьба не такая тонкая. Однако прогнать жену он не решался. Зато уходил такой сердитый, словно ему предстояло отдавать долг. Целыми днями он только и делал, что придирался к Дин Сян. И то ему не так. И это не так. Терпению Дин Сян пришел конец, и она сказала. Джан Лан, С тех пор, как я вошла в ворота этого дома, я всегда вставала с первым криком нашего петуха. На голове я таскала тяжелые корзины, ногами ломала хворост для очага, руками теребила коноплю. У меня ни разу не пригорел обед, и никогда не пропала зря горсточка муки или рису. Что ж тебе от меня еще надо? «Работать-то ты умеешь», — ответил Джан — «я ничего не говорю». А вот судьба твоя тонка, словно кожурка рушеного риса. Налетит северный ветер, подует южный, подхватит кожурку, и нет ее. Вот я и думаю, напрасно я связал свою судьбу с твоей». Услышав это, Динсян сильно рассердилась и сказала, «Раз так, я уйду из твоего дома, только смотри». «Как бы ты потом не пожалел!» Джан-Лан обрадовался, что жена сама догадалась, чего он хочет. Но тут его взяла другая забота. «Не потребует ли Дин-Сян половину хозяйства?» Поэтому он сейчас же спросил. «А что ты возьмешь с собой?» «Дай мне старую телегу, рыжую корову да петуха, что будил меня по утрам. Больше мне ничего не надо». Запрягла Динсян рыжую корову, влезла на телегу и в последний раз взглянула на дом, крытый черепицей, на копны сена, которое она сама накосила, на сложенный ею из камня забор. Потом крикнула на рыжую корову Вперед! Поедем искать новое счастье. Корова махнула хвостом, стронула с места старую телегу и с грохотом покатила ее по дороге. Проехали деревню, другую, переехали через речку, другую. Стемнело. Старая рыжая корова остановилась около полуразвалившейся фанзы. Из фанзы вышла старушка, и Дин Сян спросила ее. «Матушка, нельзя ли переночевать у тебя?» «Если не побрезгуешь моей бедностью, оставайся». Дин-сян провела у старухи ночь. Утром собралась было ехать дальше, да решила немного помочь старушке прибрать в доме. Целый день работала, но все переделать не успела. Осталась и на следующий день. Кончила работу в доме, начала огород полоть. Прошла неделя. Дин-сян все не уезжала. Старушка так полюбила ее, что не хотела с ней расставаться. Вот однажды поила Дин-сян у колодца корову. Смотрит. Остановился у ворот красивый юноша и разговаривает сам с собой. «Мой это дом или не мой? Когда я месяц назад уходил в город, крыша была дырявая, и я не успел ее починить. Стены чуть не валились, а у матери не было сил обмазать их глиной. Корова нам даже не снилась. А уж такая красивая женщина и во двор к нам никогда не входила. Наверное, ошибся я. Не мой это дом. Тут старушка выбежала из фанзы, бросилась обнимать юношу. Это оказался ее сын, который уходил на заработки. Так и зажили они втроем, Дин Сян, старушка и ее сын. Больше всего на свете старушке хотелось, чтобы ее сын женился на Дин Сян. Она сказала сыну, спроси-ка, сынок, не согласится ли Дин Сян стать твоей женой? Сын тоже только об этом и мечтал, да все не решался заговорить с Дин Сян как-то работали они в поле, и юноша, набравшись храбрости, начал. Динсян, не можешь ли ты...» Голос его дрогнул, и он замолчал. «Принести тебе воды?» «Конечно могу», — ответила Динсян и принесла ему в тыкве воды. В другой раз Динсян сидела на кане и шила старухе новую одежду. В это время юноша вошел в комнату и увидел что она одна и опять расхрабрился. Дин Сян, не можешь ли ты? Но тут он покраснел и смутился так, что убежал из комнаты. Один Сян крикнула ему вслед. Конечно, могу. Вот дошью матери, тогда и тебе сошью рубашку. Мать услышала их разговор и принялась стыдить сына. Сын вернулся в комнату. И, не глядя на Дин Сян, сказал, «Можешь ли ты, хочешь ли ты стать моей женой?» Дин Сян улыбнулась и кивнула головой. Она и сама давно полюбила юношу. Прошло десять лет. За эти годы Дин Сян и ее муж построили хороший дом, посадили тутовые деревья и развели шелковичных червей. Оба они неустанно трудились. Большого богатства не обрели, однако жили в достатке. А тем временем Джан Лан, который любил вкусно поесть, но ленился работать, беднел все больше и больше. И дошло до того, что за долги у него забрали и дом, и все имущество. Стал Джан Лан нищим и ходил от деревни к деревне, выпрашивая гаоляновые лепешки. Забрел он однажды в то селение, где жила Дин Сян с новым мужем и его матерью, и постучался в их дом. Дин Сян как раз хлопотала у очага. Наступали сумерки, и она торопилась до темноты приготовить ужин. Услышав стук, Дин Сян открыла дверь. «Я голоден, добрая женщина. Не дашь ли ты мне чего-нибудь поесть?» — сказал нищий. Дин Сян вздрогнула. Она узнала голос Джан Лана. Не зажигая огня, женщина впустила его, усадила за стол и подала чашку лапши. Джан Лан попробовал и сказал. «Только Дин Сян, моя жена, умела делать такую вкусную лапшу. Когда Джан Лан покончил с лапшой, Дин Сян подала ему румяную круглую лепешку и стакан подогретого вина. Он откусил кусок лепешки, сделал глоток вина и опять сказал. «Вот уже десять лет, как я не ел таких вкусных лепешек и не пил такого замечательного вина. Так жарить лепешки и в меру подогревать вино умела только моя жена, Дин Сян». «А где же теперь твоя жена?» — спросила женщина. «Не знаю», — ответил Джан Лан. «Десять лет тому назад гадальщик сказал мне, что судьба ее тонка, как кожурка рушеного риса. Я побоялся, что из-за нее и моя судьба будет несчастливой». И прогнал ее. «А я всегда думала, что муж берет в свой дом жену, чтобы делить с ней и радость, и горе. Разве твоя жена...» «Не делила с тобой нужду?» — тихо сказала Дин Сян. «Верно», — вздохнул Джан Лан. «Так она и делала. Нужду со мной она делила. А вот я не пожелал делить с ней богатство, и сам лишился его. Хотелось бы мне знать, где теперь Дин Сян и что с ней сталось». «Джан Лан, неужели ты не узнаешь меня?» сказала женщина и повернулась лицом так, чтобы на него упал свет очага. дин сян вскрикнул нищий. «Это ты! Ты такая же добрая и красивая! И жизнь твоя видна! Счастлива! Теперь я все понимаю. Выгнав тебя, я вышвырнул за ворота свое счастье. Судьба наказала меня. Я получил то, чего заслужил. «Прощай, Дин Сян, я больше никогда не потревожу тебя». И раньше, чем Дин Сян успела слово сказать, Джан Лан ушел из ее дома. Искусный шахматист Жил когда-то в Китае шахматист. Он так хорошо играл в шахматы, что никто не мог его обыграть. Приезжали в его деревню игроки из других деревень, городов и даже из самого Пекина, и все проигрывали. Ходы шахматиста были так хитры и так искусны, что никому не удавалось приблизиться к его королю. Шахматист загордился. «Когда разбитая армия отступает, — размышлял он, — предводитель бежит с нею вместе. А когда войска побеждают, полководец спокойно стоит на холме, озирая поле боя. Так и мой король всегда стоит на своем месте. Зачем же мне, начиная партию, ставить на доску короля, а выиграв, опять снимать? Не припить ли его раз навсегда гвоздем?» Так он и сделал. Тут уж слава о нем пошла по всем странам. Сильнейшие игроки проводили за его доской целые часы, обдумывая, как бы пробиться к королю. А шахматист только посмеивался. Он так привык к победам, что давно перестал обращать внимание на своих неудачливых соперников. Он видел перед собой только черные и белые квадраты доски, дорезные фигуры из слоновой кости и черного дерева где уж ему было заметить маленького мальчика из соседнего дома, который постоянно вертелся около шахматного столика и, затаив дыхание, следил за ходами шахматиста и его противников. Год шел за годом. Мальчику исполнилось семь, потом восемь, потом девять лет, а шахматиста все еще никто не мог победить. И вот однажды шахматист сидел перед своим домом. Он только что выиграл партию у игрока, приехавшего из дальней провинции, и теперь отдыхал. Вдруг он услышал тоненький голосок. «Не соблаговолишь ли ты сыграть и со мною, господин великий шахматист?» В первый раз за много лет шахматист опустил глаза вниз и увидел мальчика. Он снизошел до того, что даже ответил ему. — Иди побегай, малыш, — сказал шахматист. — Ты еще слишком мал, чтобы постичь законы этой игры. Мальчик скромно ответил. — Но тебе открыта вся ее премудрость. Удели же мне хоть маленькую ее частицу. — Ну, садись, — разрешил польщенный шахматист. Не глядя на доску, он двинул пешку. Мальчик немного помедлил и тоже пошел пешкой. «Ах ты, новорожденный теленок!» — добродушно пошучивал шахматист. «Как же ты не боишься тигра?» И, не раздумывая, делал ход за ходом. А вдруг мальчик сказал. «Шах, почтенный учитель, убери своего короля, или ты проиграешь». Шахматист взглянул на доску и вскрикнул. Король его и вправду был под угрозой. Мальчик сделал то, чего не удавалось никому из приезжих игроков. Шахматист схватился за своего короля и хотел передвинуть его, но король остался неподвижным, ведь он был прибит к доске гвоздем. Партия кончилась. Шахматист проиграл. Мальчик радостно засмеялся и убежал домой. А шахматист, оставшись один, прикрыл рукавом халата доску и вытащил гвоздь, который был прибит, король. Удочка Жил в давние времена важный чиновник со своим сыном. Чиновник был умный преумный, а сын у него, говорят, был еще умнее. Поэтому отец... Никакого дела не начинал, не посоветовавшись с сыном. Однажды захотелось чиновнику поудить рыбу. Позвал он сына и стал советоваться, какой длины сделать удочку. «Да ведь чем длиннее, тем лучше», — сказал, подумав сын. Тогда чиновник приказал двум слугам. «Сделайте мне к завтрашнему дню бамбуковую удочку длиной...» Тут он перевел дыхание и закончил длиной в шесть жанов и шести чи. Слуги почтительно поклонились и, пятясь, вышли из комнаты. Но только они переступили порог и очутились во дворе, как присели на корточке и принялись хохотать. Подошла к ним служанка, стиравшая белье, и, узнав, в чем дело, тоже захохотала. Вскоре смеялся весь дом чиновника от дряхлого сторожа, до маленького поваренка. Однако сделали так, как велел хозяин. К утру удочка была готова. Вот так удочка! Вдоль двора она не помещалась, пришлось положить ее наискосок. Взял чиновник удочку, вскинул ее на плечо и отправился вместе с сыном на рыбную ловлю. Миновали одну улицу, свернули в другую и подошли к городской стене. Тут-то и начались неприятности. Чиновник прошел в ворота, а удочка не проходит. Уперлась в верхнюю перекладину ворот и не пускает чиновника дальше. Чиновник растерялся, но сын сказал, «Ничего, отец, я что-нибудь придумаю». Он сел на камень, чтобы удобнее было думать. А чиновник с удочкой стоял рядом и ждал. Через некоторое время сын сказал, «Надо повернуть удочку поперек в ворот». И они повернули удочку поперек. Но и так она не проходила в ворота. Чиновник совсем огорчился, а сын опять принялся думать. На этот раз он думал еще дольше» наконец хлопнул себя по лбу и сказал, «Теперь-то я нашел верный способ. Я влезу на стену, а ты передашь мне удочку, а потом ты пройдешь в ворота, и я передам тебе удочку». С этими словами он принялся карабкаться на городскую стену. Но стена была высокая. Пальцы его скользили по гладким камням, а ноги обрывались с чуть заметных выступов. Так он промаялся с полчаса или больше и затем сказал с досадой. «Нет, без лестницы тут не обойтись». Чиновник оглянулся по сторонам и увидел невдалеке мальчишку, с интересом смотревшего на них. «Подойди сюда, мальчик», — с достоинством сказал чиновник и поманил его пальцем. Когда мальчик подошел, чиновник спросил. «Ты знаешь, где мой дом?» «Как не знать?» — бойко отозвался мальчишка. «Ну так беги туда и принеси большую лестницу. За это я дам тебе три медных монеты». «О, господин, считайте ваше приказание выполненным», — ответил мальчишка и протянул руку за монетами. «Но я еще не вижу лестницы», — сказал чиновник. «Разберемся в этом деле как следует», — начал мальчишка. «Для чего нужна лестница?» Для того, чтобы влезть на стену. А для чего влезть на стену? Для того, чтобы перетащить по ту сторону ворот удочку. Так вот, если я перетащу удочку без помощи лестницы, я заслужу такую же, а может и большую награду, высокочтимый господин, как если бы я и в самом деле принес лестницу. Чиновник, который ничего не понял, взглянул на сына. Сын наморщил лоб и сказал... «Этот мальчишка на редкость туп. Дай ему вперед три монеты. Может, он станет понятливее и все-таки принесет лестницу». Мальчик засмеялся, ловко подхватил монеты, засунул их за щеку и, взяв удочку за тонкий конец, выволок ее за ворота. «Мальчишка не так глуп, как кажется, с виду», — сказал чиновник. «Это потому, что неуч всегда остается неучим» с презрением процедил сын. Подобные невежды совершенно не умеют размышлять и самые сложные вещи делают слишком просто. И, довольные друг другом, отец и сын направились к реке. А поймали ли они что-нибудь такой удочкой? Это уже не наше дело. Бережливая жена У торговца кунжутным маслом Дзяна была очень бережливая жена. Каждый раз, когда ее муж уходил на базар, она потихоньку отливала немного масла из бочонка в глиняный кувшин, а кувшин прятала в погреб. К середине зимы Дзян продал все масло, а к весне прожил все деньги, что выручил от продажи. И торговать нечем, и масло купить не на что. Поделился он горем с женой. А Тай отвечает. «Не печалься. В погребе стоит кувшин полный масла. Это я сберегла. Будет чем прожить до нового урожая». Обрадовался Дзян и стал всем рассказывать о бережливости своей жены. «Услышал об этом Цай, который торговал календарями. Услышала и жена Цая». «Что ж, я не глупее жены Диана», — подумала та и тоже решила помочь мужу. Настал Новый год. Надо бы снова купить календарей. Да за старый еще долг не отдан. Совсем обеднел царь. «Денег у нас нет», — говорит он жене. «Торговать нечем. Как будем жить, не знаю». «Зато я знаю». — весело сказала жена и притащила целую корзинку припрятанных календарей. — Вот, продай, это я сберегла. — Ничего не сказал царь, только руками развел. — Кто ж купит прошлогодние календари? Чудесный зонтик Петухи кричат не ко времени, дым стелется низко. Ласточки летают у самой земли. Солнце садится в сизые тучки. Значит, жди дождя. Утром трава покрыта росой, словно инием. Небо на закате желтое, как цветок тыквы. Ночью звезды не мерцают, светят ровно голубоватым светом. Будет завтра ясный солнечный день. Все эти приметы и много других примет — знал старый крестьянин Яо Пятый. Вы, может, удивитесь, почему его назвали Пятым? Да очень просто. В деревне было много Яо, и все они были родственниками. Вот их и называли по-разному, чтобы отличить друг от друга. Одного звали Яо Длинноносый, а почему так, и объяснять нечего. Другого звали Яо Ворчливый, это тоже понятно. Был там и Яо Мягкое Ухо, Почему он так прозывался, мы уже рассказали в другой сказке. Если вы ее прочли, вы это знаете. Если не прочли, прочтите, узнаете. Ну, а всех остальных Яу различали так. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Но все это к делу не относится. Одно важно, что Яо пятый хорошо знал приметы, Также хорошо он знал, что не позже завтрашнего дня к нему явится помещик требовать арендную плату. Ведь у Яо Пятого, как и у многих крестьян этой деревни, своей земли не было. Приходилось арендовать ее у помещика. Помещику все равно, хорошо ли уродила земля или плохо. Подавай ему плату, да и только. А Яо Пятому это было совсем не все равно. В этом году он собрал с поля мало зерна. Отдать половину урожая помещику самому есть будет нечего. Не отдать — сгонит помещик с поля. А что делать крестьянину без земли? Вот и стал я у пятой думать, как бы уплатить помещику и все-таки не платить. Как бы не платить и все-таки уплатить. И что бы вы думали? Помогли я у пятому приметы. Вышел он вечером на улицу, взглянул на небо, посмотрел на запад, посмотрел на восток и понял, что завтра будет солнце, а послезавтра, пожалуй, дождя нужно ждать. Я у пятой вернулся в фанзу и принялся рисовать картину. Рисовал он не очень хорошо но сразу можно было догадаться, что он нарисовал. Это был старик с длинной бородой. Под мышкой старик держал большой закрытый зонтик. Кончил Яо свой рисунок, полюбовался и повесил его на стену прямо против входа. Потом лег спать. На утро явился помещик. «Приготовил арендную плату?» – спросил он у Яо Пятого. К сегодняшнему дню не успел, низко кланяясь, ответил Яо. Но завтра я заплачу все сполна. Это так же верно, как то, что сегодня ясный день, и почтенные люди, отправляясь в путь, подержат зонтики под мышкой. Говоря это, он незаметно толкнул ногой дверь фанзы. Она широко открылась, и солнечный луч упал прямо на картину. А это что за длиннобородая обезьяна? спросил помещик. Ничего лучшего бедняк не может повесить на стену, чтобы украсить свою фанзу, ответил я у пятой. Чем терять время на украшение фанзы, указал помещик, ты бы лучше позаботился о том, чтобы в срок внести арендную плату. Если завтра, в этот же час, я не получу своих денег, тебе придется плохо. Продолжая сердито ворчать, помещик отправился к другим беднякам, выколачивать из них последние гроши. Приметы не обманули Яо. На рассвете подул ветер и зарядил долгий дождь. Но жадность не позволила помещику пересидеть дома погоду. Он потащился по лужам к своему должнику. Пока добирался, совсем промок и очень обозлился. Поэтому, как только помещик открыл дверь Фанзы Яо пятого, он сразу начал брониться. Не надо портить гневом здоровье, господин помещик, сказал Яо. Плату я уже приготовил. Сейчас только пересчитаю деньги. Яо зажег светильник, будто ему было темно. Фанзе. Стало сразу светлее, и помещик увидел ту же картину, изображавшую старика с зонтиком. Но что это? Помещик протер глаза и вгляделся пристальнее. Так оно и есть. Зонтик у старика раскрыт. Вчера светило солнце, и зонтик был закрыт, а сегодня на улице дождь, и зонтик раскрыт. Да это волшебная картина! Она предсказывает погоду. И помещик сразу же решил, что не уйдет из фанзы Яо без картины. А Яо между тем бормотал себе под нос, будто отсчитывая монеты. «Восемь, девять, десять...» «Уважаемый Яо Пятый!» — ласковым голосом заговорил помещик. «Спрячь свои деньги. Может, мы договоримся как-нибудь по-другому?» Яу повернулся к помещику, и тот продолжал. «Я знаю, что урожай у тебя в этом году невелик. Я готов пожалеть тебя и подождать с уплатой, если ты отдашь мне эту картину». «Нет», — уклончиво ответил Яо. «С вашего позволения, я лучше оставлю картину у себя. Я вам уплачу деньги». «Теперь помещику еще больше захотелось стать хозяином старика с волшебным зонтиком». Он сказал, «Пожалуй, я и совсем простил бы тебе долг. И зачем только вам понадобилась эта длиннобородая обезьяна, как вы сами вчера назвали почтенного старца на моей картине?» Стоял на своем Яу. Помещик раззадоривался все сильнее. — Я буду считать, что ты уплатил аренду за два года вперед. — Боюсь, — упирался Яу, — что мне будет скучно по вечерам без этого старика. Помещик потерял терпение, отцепил от пояса коробочку с тушью и кисточкой, вынул листок бумаги и стал что-то быстро писать. Потом он показал листок Яу и проговорил. «Мне не пристало торговаться с тобой. Вот расписка, где сказано, что ты уплатил аренду вперед за три года». С этими словами он сунул расписку в руки Яо, сорвал со стены картину и быстро вышел из фанзы. Яо проводил его до порога, вздыхая и охая, словно его разлучили с родным братом. Помещик прибежал домой и повесил картину на самом видном месте». На другой день ветер разогнал тучи, засияло солнце. Едва проснувшись, помещик бросился к картине. Поглядел и затопал ногами от злости. Проклятый старик по-прежнему прикрывался зонтиком, хотя солнце светило вовсю. В чем же дело? Да просто в том, что я у пятой хорошо знал приметы и нарисовал вторую картину. Вольно же было глупому и жадному помещику поверить, что картина волшебная. После этого случая, если какой-нибудь чужой человек спрашивал про Яо Пятого, ему отвечали, «Такого у нас в деревне нет. Вот все наши Яо. Яо Длинноносый, Яо Ворчливый, Яо Мягкое Ухо, Яо Первый, Второй, Третий, Четвертый. Да, еще есть у нас...» Яо хитрый. Жаба и тигр. Жил некогда в дремучем лесу в провинции Гуандун Огромный тигр. А в болоте под кочкой жила жаба. Тигру в поисках какой-нибудь добычи приходилось частенько по ночам пробираться сквозь камышовые заросли небольшого болотца, где как раз устроила себе жилище жаба. Долго терпела она и, наконец, не выдержала. Дождалась как-то жаба ночи, и когда тигр, как обычно, проходил мимо ее кочки, высунула голову и сказала «Бездельник, поберегись!» И это, говорит тебе, не какая-нибудь простая жаба, а жаба, которая вот уже девяносто девять лет живет на свете. И не очень-то надейся на свою силу, потому что она ничегошеньки не стоит по сравнению с моей мудростью. Ищи себе пищу в других местах. Нечего тебе каждую ночь ходить мимо моей кочки, и тревожить мой сон, а не то я выколочу пыль из твоей шкуры. Тигр так удивился, что не мог сказать ни слова. Он был еще молод и никогда в жизни не встречался с живой жабой. Когда же повелитель лесов разглядел, какая ничтожная тварь осмеливается угрожать ему? Он страшно разгневался и зарычал — Как смеешь ты указывать царю зверей, где ему охотиться? Да я только подниму лапу, и от тебя ничего не останется. Вы думаете, наша жаба испугалась? Ничуть не бывало. Она снова высунула голову из-под кочки. И хотя ее голос после голоса тигра был подобен писку комара после раскатов грома, в ее словах не было страха. Не знаю, зачем я утомляю себя припирательством с тобой, когда у меня есть средства заставить тебя замолчать навсегда. Подумай об этом и не болтай больше, чем тебе подобает. Изумленный тигр не нашелся, что сказать. Он подумал про себя: может быть, и впрямь это какой-то совсем особенный зверь. «Давай, давай, проваливай отсюда, бездельник!» Не унималась жаба, видя, что тигр стоит в нерешительности. «Уважаемая!» Уже не так уверенно, как раньше, начал тигр. «Неужели ты сильнее меня?» «Я никак не могу этому поверить. Вот что я тебе скажу. Поплывем на перегонки через реку. «Если ты переплывешь первая, я, может, и поверю, что ты сильнее». А жаба отказалась и не подумала. Она сказала, «Ах, ты еще сомневаешься? Ну-ка, прыгай первым в воду. Все равно я буду раньше тебя на том берегу». Тигр поднял хвост вдохнул побольше воздуха и бросился в воду. Но вдруг кончику его хвоста стало ужасно больно. Эта наша хитрая жаба вцепилась в хвост царя зверей своими маленькими острыми зубами, да так крепко, что тигр не выдержал и взмахнул хвостом. Жаба взлетела в воздух и мигом очутилась на другом берегу. Тигр еще бил лапами по воде, плывя к тому берегу, как уже услышал ненавистный голос. «Ну, что я тебе говорила, полосатый дурень?» Тигр вылез на берег и с досадой сказал. «Плаваешь ты вправду быстрее, но этого еще мало. Скажи-ка, сколько ты можешь съесть?» «Сколько можешь съесть ты, что осмеливаешься задавать мне такой вопрос?» — воскликнула жаба. М -м, «Я могу съесть свинью и собаку за раз», — ответил тигр. Жаба только заквакала. Иначе смеяться она не умела. «Ну, а я, кроме свиньи и собаки, проглочу еще большого тигра». «И буду не слишком сыта!» Услышал тигр эти слова, задрожал и бросился бежать без оглядки. Бежал он так быстро, что дважды споткнулся о камень и расшиб лапу, а потом плюхнулся в лужу и испачкал пушистый мех. Тут-то и повстречалась ему обезьяна. «Уважаемый тигр!» — сказала лестивая обезьяна. Куда это ты бежишь? Что могло напугать царя зверей? И не спрашивай, дорогая обезьяна. Лишь благодаря быстроте моих ног я ушел от смерти. Если бы я бегал помедленнее, быть бы мне у него в животе. У кого у него? Какого он вида, какой величины и где живет? Принялась расспрашивать обезьяна. Дом его... На болоте, под кочкой, среди зарослей камыша. Ростом он не велик, но видом ужасен. Ни то рыба, ни то зверь, и весь покрыт бородавками. «Хм...» — сказала обезьяна. «Ведь это всего-навсего жаба. Ее не только тебе, но и мне бояться не пристало. Пойдем покончим с ней навсегда». Но тигр лишь помотал большой головой... Так он был перепуган. Обезьяна принялась его уговаривать. «Если ты мне не веришь, думаешь, что я заманю тебя и брошу в беде, привяжи меня к своему хвосту, чтобы я не могла сбежать». Тигр, наконец, поддался уговорам обезьяны. Он привязал ее к хвосту, велел сесть ему на спину, и они отправились в путь. Когда тигры и обезьяна приблизились к болоту, жаба уже сидела на своей кочке. Жаба и тут ничуть не испугалась, ведь это была мудрая жаба, которая прожила на свете без одного года сто лет. Она вежливо поздоровалась и сказала обезьяне. «Неужели ты думаешь, будто одного единственного тигра достаточно?» чтобы уплатить мне долг. Хе, мне и десятка мало. К тому же этот тигр такой тощий, что его из-за целого тигра считать нельзя. Ну уж, ладно, так и быть. Съем его на закуску. Но ты поскорее приводи остальных девять. Услышал наш тигр такие речи, вспомнил, что еще мать учила его не доверять обезьянам и бросился бежать быстрее прежнего. Ох, и досталось тут обезьяне! Всю ее ветками исхлестала, колючками исцарапала, прежде чем она отвязала свой хвост от хвоста тигра. «Мало ли, много ли бежал тигр, мы сказать не можем» потому что он и сам этого не знал. Известно только, что он бежал, пока не свалился от усталости. Отдышался, посмотрел на свой хвост, видит, нет обезьяны. Он подумал, верно, тот страшный зверь съел обезьяну. Ну да так ей и надо, чуть было не обмануло меня. Хорошо все-таки, что у меня такие быстрые ноги. Вот ведь какой глупый тигр. А еще считается царем зверей. Длинный нос. Хорошие земли были у помещика Вана. Они занимали узкую долину между двумя высокими горами. Поля крестьян лепились направо и налево у самого подножья гор. И только на западном краю долины Крохотный кусочек земли, немногим побольше одеяла, принадлежал не помещику вану, а крестьянину лофу Женю. Каждую весну помещик Ван со злобой смотрел, как усердно трудится на своем поле лофу Жень с женой Гуаньши. Где ж справедливость? Ворчал Ван, если у человека есть осел то разумно ли, чтобы хвост осла принадлежал другому хозяину? Раньше или поздно я сгоню с земли этого земляного червя и займу всю долину». И вот настал год, когда мечты Вана чуть было не исполнились. Это был для крестьян очень тяжелый год. За все лето ни разу не выпал дождь, а много ли можно собрать с пересохшей до трещин земли? Лоф у Жень и в хорошие годы снимал со своего клочка так мало земли, что если бы он с женой вздумали есть голяновую похлебку каждый день, запасов хватило бы лишь до половины зимы. Поэтому они обедали не чаще трех раз в неделю. А в этот неурожайный год Гуаньши варила похлебку всего только два раза в семь дней. Но и это не помогло. Когда настало время сеять, в доме Фужени не нашлось ни зернышка гаоляна. Хотел он занять зерна у соседей, но те только горестно качали головой. У них и самих еле-еле хватило на посев. Пришлось Фужени идти на поклон к помещику Вану. Идет он к Вану, а сам думает. Не даст Ван Галяна. Ни за что не даст. У богата упросить все равно, что выжимать воду из камня. Думает так Фужень и все-таки идет к помещику. Пришел, принялся кланяться Вану. Ван отвечает. Приходи завтра утром. Дам тебе пол мешка Галяну. Обрадовался Фужень. Пошел домой и сказал жене. «А зря я считал Вана жадным. Он, оказывается, хороший человек». Тем временем хороший человек Ван говорил своей жене. «Набери-ка в амбаре полмешка Галяну. Утром я дам его фужению, а осенью заберу его землю». «А вдруг он отдаст тебе долг?» — испугалась жена. «Не отдаст», — сказал Ван. «Галян-то мы поджарим, он и не взойдет». Так ван с женой и сделали. Только когда жарили гоалян, не заметили, что одно зернышко застряло в складке мешка. Никогда еще лофу Жень не взрыхлял так старательно землю, как этой весной, ведь надо было прокормить себя, жену, да еще отдать долг помещику вану. Засеял он поле и стал ждать. Уже у соседей зазеленели всходы, а у Ло земля так и оставалась черной. Наконец, на ней показался один единственный росток. Как ухаживали за ним Ло и его жена, даже рассказать трудно. Чуть задует с гор холодный ветер, они отогревают росток своим дыханием. Чуть жарче припечет солнце, они прикрывают его своей тенью и стебель становился все выше и выше. Сначала он перерос гаолян на крестьянских полях, потом перерос гаолян на землях помещика Вана и все еще тянулся вверх. К концу лета стебель поднялся высоко-высоко. Приходилось задирать голову, чтобы увидеть его верхушку. А верхушка так и гнулась под тяжестью зерен. Лов у Жень прикинул — Смешок, пожалуй, наберется, будет чем отдать долг помещику. Однажды утром Жень пошел в поле посмотреть, не поспел ли уже Гаолян, не пора ли собирать урожай. Вдруг он увидел в небе огромную птицу. Птица погрузилась над его полем и камнем упала вниз. Лофужень замахал руками, но птица вцепилась когтями в стебель, вырвала его с корнями и полетела в сторону горного ущелья. — Отдай, мой гаолян! Разбойница! — закричал фужень и побежал за птицей. Летит птица чуть пониже облаков, несет в когтях гаоляновый стебель. Большая тень от ее крыльев стелится по земле, а лов фужень бежит за тенью. Много часов гнался за птицей бедняк. Вот уже и солнце зашло за верхушки гор. Устал лов Фужень, но, видно, усталой птица. Все медленнее машет крыльями, все ниже опускается к земле. Совсем почти догнал ее Фужень. Как вдруг птица собрала последние силы, взмыла вверх и исчезла в большой пещере на уступе горы. Лофужень Фужень и тут не пал духом, тоже стал карабкаться на гору, пока лес совсем стемнело. Что тут делать? И в пещере ничего теперь не увидишь, и дороги домой не найти. Осмотрелся Ло кругом. У самого входа в пещеру стоит высокая сосна, похожая на раскрытый зонтик. Решил он залезть на дерево, переночевать там, а утром попытать счастье. Может, не весь галян птица склевала, хоть немножко зерна да оставила. Едва лов у Жень забрался на сосну, как прибежал огромный волк и уселся прямо под деревом. Вслед за волком пришел полосатый тигр, за тигром — бурый медведь. Напоследок, откуда ни возьмись, длиннохвостая обезьяна. Сели звери в кружок, завели разговор. Вдруг волк задрал голову, повел носом и говорит Ррр, Мой нос чует человека. Р -р -р, содрать бы с него шкуру. Обезьяна тонким голосом вторит ему И мой нос, и мой, чует человека, и я, и я хочу содрать с него шкуру. Тут все звери стали втягивать носом воздух. В это время из пещеры вышла большая черная птица и заговорила. Полно, дорогие гости. Откуда здесь взяться человеку? Скажите лучше, сыты ли вы? Я бы съел чего-нибудь, ответил тигр. Я сыт только наполовину, сказал медведь. Я и я бы поел еще. — пропищала обезьяна. Тогда птица поскребла когтями землю у корней сосны. Из земли показалось медное кольцо. Птица схватила его клювом и вытащила за кольцо яшмовую шкатулку. — Шкатулка, шкатулка! — проговорила птица. — Стукну два раза по крышке, стукну я разок по донышку, «Угости нас, шкатулка, вином и сладкими лепешками!» Крышка шкатулки открылась, и звери принялись угощаться. Одна птица сидела чуть в стороне. «А почему не ест почтенная хозяйка?» — спросил тигр. «Почему? Почему? Почему она не ест?» — засуетилась обезьяна. «Не тревожьтесь, дорогие гости!» — ответила птица. «Я сыта!» Сегодня я далеко летала и увидела в горной долине хорошую стебель каляна. Давно я такой подыскивала. Хочу себе метлу сделать, в пещере пол подмести. За триста лет, что я живу, много ссору в ней накопилось. Да вот беда. Одного стебля на метлу не хватит. Зерно-то я склевала, а стебель положила сохнуть. Пусть лежит, пока второй не найду. Услышал лов у Жень слова птицы и совсем огорчился. Пропал его урожай. Нечем будет отдать долг Вану. Тут откуда-то издалека послышался крик петуха. Птица схватила яшмовую шкатулку и снова закопала ее под корнями сосны. Все звери разбежались в разные стороны, а птица ушла в пещеру спать. Скоро взошло солнце. Лов у Жень слез со сны, разрыл землю у корней, ухватился за медное кольцо и вытянул яшмовую шкатулку. Потом он повернулся к пещере, погрозил кулаком и сказал, «Ты у меня весь урожай унесла» а я у тебя унесу волшебную шкатулку. Вот и будем квиты. Сказал так Лофу Жень, взял шкатулку под мышку и стал спускаться с горы. Вернувшись домой, он поставил шкатулку перед женой и постучал два раза, приговаривая. «Шкатулка, шкатулка, стукну я разок по крышке, стукну я разок по донышку. Угости нас, шкатулка, вином и сладкими лепешками». Шкатулка раскрылась, и у Фужень с женой увидели чайник полный вина и целую кучу сладких лепешек. Никогда еще Фужень и Гуаньши так сытно не ели. Потом Гуаньши сказала, «Они взяли попросить у шкатулки полмешка гаоляна. Завтра ведь срок уплаты долга». «Ну что ж, попробуем». — ответил Фужень и опять постучал по шкатулке. — Шкатулка, шкатулка, стукну я разок по крышке, стукну я разок по донышку. Насыпь мне, шкатулка, полмешка галяна Не успел он проговорить эти слова, как из шкатулки посыпались отборные крупные зерна Галяна. как раз полмешка. На следующее утро Фужень принес долг помещику Вану. Помещика Ванна даже скрючила от злости. Он-то уже считал своим поле Фуженя, а Фужень поклонился и сказал, «Спасибо, господин Ван, ваш Гаолян принес мне счастье». «Я очень рад», — ответил Ван, скрипя зубами от ярости. «Значит...» Сон мой, не сбылся. А ведь мне приснилось, что Галиан не взошел на твоем поле. Сон не обманул вас, господин, сказал Фужень, из всего зерна, что я взял у вас, взошло одно единственное зернышко. Оно то и принесло мне счастье. И ловужень от чистого сердца рассказал помещику, как все было. И этого уж Иван совсем не мог перенести. И днем, и ночью он только и думал о том, как бы получить такую же шкатулку. От зависти Иван даже похудел за зиму. Своими руками он перебрал сто мешков голяна, чтобы выбрать самое большое, самое полное зернышко. И чуть настала весна, помещик посадил это зернышко на лучшем своем поле. Остальные поля он забросил, ничего на них не посеял. Вся деревня удивилась, почему этим летом на помещичьей земле буйно цветет только сорная трава. Озернышко Гаоля напустило крепкий росток. К концу лета вырос стебель еще выше, чем был у Фуженя. Скоро Ван увидел, что Гаолян созрел. Тут он совсем переселился в поле, под стеблем и спал, и ел, только бы не упустить большую черную птицу. И вот однажды утром птица прилетела, вырвала галяновый стебель и понесла в горы. Хоть и похудел Ван за зиму, а все-таки жиру в нем порядочно осталось. Тяжело ему было бежать за птицей, но жадность подгоняла его, и он добрался до пещеры на высокой горе. Тут он сразу же влез на сосну, и стал ждать. Все пошло, как рассказывал Фужень. Прибежали волк и полосатый тигр, притащился в перевалку бурый медведь, а за ним в припрыжку прискакала обезьяна. Вышла к гостям из пещеры и большая черная птица. «Здравствуйте, дорогие гости», — сказала птица. «Хороший день у меня сегодня». Наконец связала я метелку. Можно теперь и подмести пещеру. Ведь триста лет не метено. Тигр только разинул пасть, чтобы ее поздравить. Как вдруг волк поднял голову, повел носом и закричал Рр! Мой нос чует человека. <gen> <ejercicio> <механизм> и мой, и мой нос чует человека, завопила обезьяна. «Откуда тут быть человеку?» — принялся успокаивать медведь. Но птица затревожилась. «А в прошлом-то году унес же кто-то шкатулку. Дай-ка я все кругом осмотрю». Она взмахнула крыльями и поднялась вверх. Как не прижимался к стволу сосны, дрожащий от страха ван, птица его разглядела. Она спустилась пониже, ухватила помещика за одежду и сбросила вниз как раз перед мордами зверей. «А — А-а-а! <to fucking baguimy> uh -huh <to> — закричал <saben> тигр. <zy2> — Это ты украл нашу шкатулку? — Это ты суешь свой длинный нос в наши звериные дела! — рявкнул медведь. — Так пусть же он... «Станет у тебя еще длинней!» — завизжала обезьяна, уцепилась за нос помещика и принялась его тянуть. Устала обезьяна, взялся за дело медведь. Устал медведь, его сменил волк. Все звери по очереди тянули нос вана изо всех сил. Потом посмотрели на него и расхохотались, да так, что и злость у них прошла. А большая черная птица, насмеявшись в волю, сказала, «Пускай убирается отсюда, он достаточно наказан». Помещик Ван попробовал сделать шаг и упал, потому что споткнулся о собственный нос, до того он стал длинный. Пришлось ему перекинуть нос через плечо, обернуть три раза вокруг пояса, а остаток прихватить локтем. И все-таки большой конец носа волочился за ним по земле. До заката Ван и домой вернуться не посмел. Весь день просидел в кустах недалеко от деревни. Только когда совсем стемнело, он постучал в ворота своего дома. Открыла ему жена. Помещик вошел во двор и закричал. «Не закрывай еще!» а то отдавишь мне нос воротами. Подожди, пока я весь пройду. С тех пор помещика Вана никто не видал. Он сидел в самой дальней комнате и никуда, как говорится, носу не показывал. Да и как такой нос людям покажешь? Рыбьи хвосты и головы. Много историй рассказывают крестьяне о жадных помещиках. Вот послушайте одну из них. В конце зимы помещик Джао нанял двух батраков — Датоуды и Бань Ландзы. Он поднимал их с первым криком петуха, а ложились они, когда все петухи и все куры давно уже спали на насестах. Это бы еще не беда, что работы много. Да тоуды и бань были молоды и здоровы. Беда в том, что чем больше работаешь, тем больше есть хочется. А помещик Джао был очень скуп на еду. Кормил он работников так, что когда те кончали есть, в животах было пусто, будто они еще и не начинали. И все-таки помещику Джау казалось, что работники его обедают. В тот год весной реки широко разлились, а когда воды схлынули, на рисовых полях осталось много рыбы. Ее ловили чуть ли не руками, вычерпывали соломенными шляпами, и стоила она сущие гроши. Вот помещик Джау и вздумал кормить своих работников одной рыбой. Да и то рыбы это называл только помещик Джао, а на самом деле в миски батраков попадали одни рыбьи хвосты и головы. Мякоть помещик съедал сам. В первый день работники ели рыбу так. датоуды головы, бань хвосты. На следующий день они поменялись. датоуды ел хвосты, бань головы. «Ну, как не меняйся, от хвостов и голов сыт не будешь». Не выдержали батраки и решили проучить помещика. Однажды Бань Ланзы вернулся с поля чуть пораньше своего товарища. Помещик Джао положил в миску рыбьи обедки и поставил на стол. В это время вошел до Тауды, заглянул в миску и закричал. «Ах ты, змеиное яйцо!» Опять съел всю рыбу, а мне оставил только хвосты и головы. Я тебе задам. Он схватил коромысла, размахнулся и изо всех сил ударил. Да не подумайте, что по голове бань ланзы. Ударил он по большому глиняному чану. Чан разлетелся на десять тысяч осколков. Тогда бань ланзы закричал товарищу. «Ну, если на то пошло, берегись. Кто же, кроме тебя, пять дней подряд ел рыбу, а мне оставлял одни хвосты и головы?» Он схватил мотыгу и бросился на Датауды. Тот спрятался за шкафчик с посудой, и мотыга опустилась прямо на шкафчик. От шкафчика остались одни щепки, от посуды только куча битых черепков. Драка пошла не на шутку. Батраки, как тигры, бросались друг на друга, но все удары их почему-то попадали мимо и обрушивались на помещичье добро. Помещик Джао попробовал было успокоить расходившихся работников и сунулся между ними, но сейчас же получил два удара коромыслом и мотыгой. Он поспешно отскочил, потирая ушибленные места, а батраки продолжали драться с еще большей яростью, сокрушая все вокруг». При этом они громко вопили. «Ты съел рыбу!» «Нет, ты съел рыбу!» Тут помещик Джау не выдержал. «Ай-яй-яй-яй-яй! Перестаньте драться!» «Это я съедал всю рыбью мякоть!» Да Туды и Бань Ланзы разом опустили свое оружие. «Прости, хозяин!» — сказали они. «Если бы мы знали это раньше...» мы не стали бы бить друг друга. «Друг друга!» — повторил помещик Джау и горестно посмотрел кругом. Все в доме превратилось в груду щепок, палок, черепков и лохмотьев. На самих же драчунах не было ни синяка, ни царапины. С тех пор помещик Джау стал кормить своих батраков получше. Не то чтобы он подобрел, просто он был не глуп, и смекнул, что так оно будет выгоднее. Самые короткие сказки о самых умных людях. Как крестьянин ловил зайцев. Жил в нашей деревне крестьянин. Однажды он работал в поле. Вдруг смотрит — бежит заяц. Верно, за этим зайцем гналась лисица, потому что он со страху ничего не видел перед собой. Налетел зайц разбега на дерево и разбился насмерть. Крестьянин подобрал его и принес жене. Мясо зайца они съели, а шкурку продали. Крестьянин сказал, «Оказывается, ловить зайцев куда выгоднее и легче, чем пахать землю. Чтобы собрать урожай, надо трудиться с утра до ночи» а зайцы сами в руки лезут. Займусь-ка лучше добычей зайцев. Решив это, крестьянин забросил поле и целые дни стал просиживать под деревом, поджидая зайцев. Но прошло четыре, пять дней, месяц, год. Поле заросло сорняком, а второй заяц так и не пробежал. Что ж вы думаете, взялся крестьянин опять за саху? Ничуть не бывало. Он и сейчас сидит под деревом и ждет зайца. Не верите? Приезжайте к нам в деревню, сами увидите. Мерка. Разорвались у одного человека туфли. Так разорвались, что и надеть больше нельзя. Решил он купить себе новые туфли. Прежде чем отправиться в лавку, он измерил веревочкой длину своей ступни. В лавке он выбрал пару красивых туфель. «Теперь нужно узнать, в пору ли они мне?» «Ну, да ведь я не какой-нибудь дурак, чтобы покупать туфли без мерки», подумал он и стал искать веревочку. Но оказалось, что веревочку-то он забыл дома. Тогда он поскорее побежал домой, схватил мерку и пустился обратно. Жил он очень далеко, и пока бегал взад-вперед, лавка закрылась. Так и не удалось человеку купить туфли. Если вам когда-нибудь тоже понадобится купить туфли, не забывайте мерку дома. А еще лучше обойтись совсем без нее. Проще ведь примерить туфли прямо на ногу. Колокольчик. Захотелось хитрому вору украсть медный колокольчик, что висел на воротах соседнего дома. Он тихонько подобрался к воротам, протянул руку и дернул колокольчик. Колокольчик зазвенел, вор испугался и пустился на утек. Опомнившись, он подумал. «Я испугался звона. Заткну-ка себе уши, тогда мне не будет страшно». Так он и сделал. Заткнул пенькой уши и снова пошел к воротам. Теперь он ничего не слышал и поднял такой трезвон, что из дому выбежал хозяин и отколотил его. Долго потом удивлялся вор, как же этот хозяин узнал, что у него крадут колокольчик. Утонувший меч Один храбрый воин переправлялся через реку на лодке с двумя грибцами. А вдруг на самой середине реки меч, что висел у воина на поясе, незаметно отвязался и скользнул в воду. Воин сейчас же сказал гребцам: "Запомните, что меч упал в воду с левого борта". Они поплыли дальше. Когда лодка была уже недалеко от берега, воин спросил: "Так с какого же борта упал мой меч?" "С левого, господин", дружно ответили гребцы. "Остановите лодку", приказал воин, спрыгнул с левого борта в реку и принялся нырять. Скоро он устал и начал захлебываться. Гребцы его втащили назад в лодку. Отдышавшись, воин стал бронить гребцов. «Бездельники! Вы верно все перепутали. Если бы меч вправду упал с левого борта, я давно бы нашел его». «Но, господин, твой меч упал в воду не у берега, а посередине реки», — сказал один из гребцов. «Ослиное ухо!» — закричал воин. «Неужели ты не понимаешь, что посередине реки слишком глубоко?» Нетерпеливый помещик. Разбогател один торговец и решил стать помещиком. Он купил землю, нанял работников и велел им засадить большое поле риса. Через три дня пришел он на поле. «Смотрит?» Ничего не выросло. Пришел через неделю. Зеленые ростки только-только выглянули из земли. Помещик подождал немного и опять отправился на поле. Ростки будто чуть повыше, но все-таки еще совсем маленькие. Рассердился помещик. «Этак и урожай не дождешься». И решил он помочь росткам расти. Принялся ходить по рядам, и каждый росток подтягивать вверх. До самого вечера трудился. Вечером пришел домой и говорит жене, «Дай-ка мне чего-нибудь посытней на ужин. Наработался я сегодня. Целый день помогал рису расти». Поел он и лег спать. Она утром вскочил чуть свет и говорит, «Глупые крестьяне дожидаются, пока рис сам вырастет. Ну, а я умнее». Пойду опять на поле, помогу ему расти. Посмотрим, кто раньше урожай соберет. Пришел на поле. А помогать-то нечему. Все ростки повяли. Дух камня. Может быть, вы не поверите тому, что сейчас услышите? Такое теперь не случается. Но ведь это было давным-давно... Так вот, давным-давно в провинции Сычуань в уезде Лусянь жила дружная семья, крестьянин с женой и три сына. Старшего сына звали Лао Да, среднего Лао Эр и младшего Лао Сань. Выросли сыновья честными, работящими и очень любили друг друга. Когда отец с матерью умерли, братья не захотели делиться. За старшего в семье остался Лауда. Он сам не ленился и другим не позволял. От зари до зари трудились братья в поле. Они глубоко вспахали землю, хорошо удобрили, а урожай собрали к осени много меньше, чем при отце и матери. «Видно...» «Не бы не угодно, чтобы я был хозяином в доме», — сказал Лауда, — «потому и урожай не велик. Будь ты Лауэр за старшего». Лауэр был тоже работником хорошим, всякое дело у него в руках спорилось. Сделался он старшим в доме, еще лучше стали работать братья. Раньше всех вспахали поле, раньше других и засеяли. А пришло время снимать урожай? Урожай хуже прежнего. Не уродился гаулян и на полях соседей. У всех одна беда. Пересохла земля. Никакой дождь напоить ее не может. На третий год стал старшим в доме Лаусани, самый младший брат. Сильнее и красивее Лаусаня не было юноши во всем селении лао -да и Лао-эр души в нем не чаяли, да и он их крепко любил и уважал. Но кроме братьев были у него еще два заветных друга — горный сокол да маленькая полевая черепаха. Соколенка Лао-сань подобрал в горах с перебитым крылом и долго выхаживал. Крыло у сокола зажило, он вырос, но улетать не захотел так и остался у своего хозяина. Второго друга Лаусань тоже спас от беды. Охотилась как-то за черепахой лисица. Царапала она когтями по панцирю, так и этак катала черепаху и перекатывала, возилась-возилась. Никак до лакомой добычи ей не добраться. Вдруг видит, бежит полевая мышка. Бросила лисица черепаху, погналась за мышкой а черепаха осталась лежать на спине. Перевернуться не может. Тут бы ей и пропасть от жажды и голода. Да на счастье увидел ее Лао -сань. Перевернул он черепаху и пошел своей дорогой. А черепаха за ним. С тех пор, куда Лаосань не пойдет, сокол над его головой вьется, черепаха за ним по земле ползет, старается не отстать. Друзья научили Лаусаня понимать птичий и звериный язык. Лаусань был самым метким стрелком, лучшим охотником из всей деревни. Только как подружился с соколом и черепахой, совсем перестал охотиться. Так он и братьям своим сказал. «Для меня теперь звери или птица, что живой человек. Услышу, как они между собой говорят, и рука не поднимается тетиву натянуть». Но лук Лао -сань не бросал. Чтобы рука и глаз не потеряли меткости, он стрелял в цель и достиг такого искусства, что за пятнадцать шагов попадал в летящую муху. Мух ему было не жалко. Вот стал Лао -сань хозяином в доме. Пришла весна. У братьев уже все готово. Хоть завтра выходи в поле. «Старший брат?» — спрашивают старшие братья у младшего. «Когда велишь идти пахать?» «Соседи уже три дня, как на своих, коров ермо надели». «Погодите», — отвечает им Лаусань, «раньше, чем съесть орех, надо скорлупу разгрызть». Отправился он на поле, обошел кругом, дошел до ложбинки на краю участка и задумался. Еще при отце бил тут родник». Он давал воду и их земле, и землям соседей. С каждым годом родник становился все меньше. Прошлым летом струйка была уже почти незаметной, а сейчас на этом месте так сухо, будто никогда родника и не бывало. Значит, ушла вода под почву. Возвратился Лаусань в деревню, обошел все фанзы и в каждый рассказал то, что увидел. К вечеру на деревенской площади сошлись все жители, стали сообща думать, что теперь делать. Лаусань сказал. Надо на месте пропавшего родника вырыть колодец. Хорошо, сказали все. Завтра же начнем. На утро собралась вся деревня, рыть колодец. Мужчины копают, женщины и дети отгребают в сторону землю. Целый день рыли, глубокие выкопали колодец, а до воды так и не добрались. Земля и в глубине такая же сухая, как наверху. Односельчане тяжело вздохнули, посмотрели друг на друга и молча разошлись. Пошли домой и старшие братья Лауда и Лауэр, а Лаусань у сухого колодца, Полночи думал, что делать дальше. Потом сам не заметил, как задремал. Разбудили его на рассвете друзья — сокол и черепаха. «Вставай, братец Лаусань! Пока ты спал, мы то место нашли, где родник прячется!» Лаусань вскочил. Сокол и черепаха привели его на пригорок. Сокол припал к земле и очертил крылом широкий круг, а черепаха принялась лапами скрести. Нагнулся лаусань, потрогал землю. А она, сырая. Обрадовался юноша и побежал в деревню. Только в какую фанзу не зайдет, хозяева и слушать не хотят. Не, когда нам попусту время тратить, если сейчас посеять хоть что-нибудь дособерешь. А день упустишь, земля совсем пересохнет, семена не взойдут. Обошел Лаусань сань все селение и вернулся, наконец, в свою Фанзу. Рассказал обо всем братьям и спросил. «Что делать станем?» А те отвечают. «Ты у нас за старшего. Как скажешь, так и будет». На следующее утро все трое взяли лопаты, пошли на пригорок и начали копать новый колодец. Три лопаты, втрое больше, чем одна». Но три лопаты в десять раз меньше, чем тридцать. Ни один мужчина деревни не пошел с братьями. Вот и трудились они в три пары рук. Солнце встает, братья уже за работой. Солнце садится, братья еще спины не разгибают. Чем глубже яма, тем больше влаги в земле. Вот-вот и до воды доберутся. Но вдруг... Зазвенели лопаты о камень и сломались. Делать нечего. Отправились братья домой. Ночь проспали, а чуть свет уже опять были на пригорке. На этот раз захватили они с собой тяжелые молоты. Подошли к яме. И глазам своим не поверили. Ямы, что выкопали братья, как не бывало. На том месте, где они трудились, придавила землю огромная каменная глыба. Старший брат Лауда только пробормотал. «Чудеса!» Он и всегда был неразговорчив. Средний брат Лауэр сказал, «И правда чудеса! Никогда я не слыхал, чтобы камни росли!» А Лаусань, младший брат, весело крикнул, Не будем гадать, откуда взялась эта глыба. Лучше разобьем ее на куски. Сказав так, он размахнулся молотом. Вдруг огромный камень зашевелился. Да и не камень это вовсе, а дикий разъяренный зверь. Он горбом выгнул спину, оскалил острые клыки, вытянул вперед могучие лапы с кривыми когтями. Братья отступили в испуге. Они не догадывались, что потревожили самого духа камня. Он давно поселился у этого места. В те времена дух камня был еще мал и слаб, но с каждым годом сил у него прибавлялись. Его каменное тело становилось все больше и больше и, наконец, закрыло собой подземное русло источника. Дух камня злобно радовался. Не будет вода поить поля, они сделаются бесплодными, и люди перестанут досаждать ему суетой и шумом. Хорошо бы, — думал дух, — всю землю превратить в камень, чтобы ничего живого не осталось на ней, ни птичьего щебета, ни детского смеха. Так он рос до да рос, пока его покой не растревожили братья Лау. Дух камня разгневался. Страшен был его вид. Однако братья отступили только на мгновение. Первым опомнился Лаусань. Он снова поднял молот, одним ударом разбил каменные клыки и крикнул братьям. «Бейте смелее!» Лауда и Лауэр бросились на подмогу. «Дан! Лан! Дан! Лан!» Зазвенели их молоты о каменную спину чудовища. Раздался скрежет, и узкая глубокая расселина прошла по глыбе. Казалось, сейчас каменные чудовища рассыплются на куски. Но справиться с самим духом камня было не так-то просто. В глубине расселины что-то загрехотало и засвистело. Этот дух камня сзывал на помощь своих верных слуг. Откуда ни возьмись, по полю со всех сторон, шипя и извиваясь, поползли большие змеи. А за ними маленькие черные змейки. Было их, видимо, невидимо. Змеи испугались даже храбрые братья Лао. Они бросились бежать, а змеи ползли по пятам все ближе и ближе, вот-вот настигнут. Тогда Лао Сань крикнул братьям. «Бегите к дереву, я задержу змей!» Лауда и Лауэр остановились и сказали, «Жили мы вместе и умирать будем вместе. Как нам бросить младшего брата в беде?» «Только час назад вы меня звали старшим. Что же вы так скоро забыли об этом?» Снова крикнул Лаусань. «Я старший, и я говорю вам, бегите!» Братья побежали. А Лао -сань поднял молот и повернулся лицом к змеиному войску. И вовремя, потому что самый большой змей уже свернулся пружиной, чтобы броситься на юношу. Лао -сань взмахнул молотом, и змей лентой вытянулся у его ног. Но битва только начиналась. Убьет юноша десять гадов, а на это место наползет сотня. Убьет сотню, наползает тысяча. Стали иссякать силы у Лаусаня. Вдруг слышит откуда-то сверху голос. «Продержись еще хоть минутку! Сейчас придет к тебе подмога!» Взглянул Лаусань вверх. Это вьется над головой его верный сокол. Взмыл сокол ввысь, крикнул призывный клич, и со всех сторон стали слетаться его сородичи. Соколы да кречеты. Пока летели, солнце закрыли крыльями, спустились к земле, мигом всех змей заклевали. Увидев, что все верные слуги перебиты, а Лаусань жив и невредим, дух камни заскрежетал от злобы. «Все-таки я вас одолею!» И он начал вдруг расти. Еще больше выгнулась каменная спина. С крутых боков лавиной посыпались камни, заваливая все кругом. Каменные лапы вытянулись далеко вперед и будто растеклись по земле. Под каменным телом исчезли и посевы, и травы, и цветы. А из селений уже бежали с плачем крестьяне. С ужасом глядели они, как камень погребал землю, где трудились их отцы, где трудились они сами. Отчаяния хватило даже мужественное сердце Лаусаня. Горькая слеза выкатилась из его глаз. Слеза упала на панцирь черепахи, которая, как всегда, отправилась из дому вслед за Лаусанем и только сейчас добралась до своего хозяина. Черепаха подняла голову, и тоненьким голоском сказала, «Не плачь, позволь младшей сестре дать тебе совет». «Что можешь ты мне посоветовать?» Печально ответил Лаусань. «Ты ведь такая маленькая и беззащитная». «А ты все-таки послушай. Разве ты не знаешь, что когда я прячу голову и лапы в панцирь, я и сама становлюсь сродни камню?» потому мне и ведома тайна духа камня. Тело его неуязвимо, но в середине каменной глыбы бьется живое сердце духа. Ваши молоты не напрасно поработали, трещина глубока. Мне слышно, как стучит в ней его злое сердце. Лаусань повеселел. «Спасибо тебе, сестрица», — сказал он. «Теперь я знаю, что делать». Он снял со спины свой лук, вынул из колчана стрелы и, перепрыгивая через шевеляющиеся камни, побежал к расселины. Изо всех сил он натянул тетиву и одну за другой послал три стрелы в черную трещину. Раздался пронзительный вой, а потом камень стал раскалываться на мелкие куски и рассыпаться в прах. И сейчас же из-под земли забила освобожденная струя. Она вся сверкала и искрилась на солнце. Женщины вытирали заплаканные глаза, мужчины расправили плечи. Дети, только что плакавшие вместе с родителями, теперь ловили воду маленькими ладошками и звонко смеялись. Едва прозвучал их веселый смех, послышался тяжкий вздох, похожий на стон и каменная кора, покрывшая земли крестьян, превратилась в пыль. Пересохшие поля жадно впитывали влагу, они снова зазеленели, кругом зацвели цветы, поднялись посевы. Так отважные братья Лао победили злого духа камня. Свирепый тигр и хитрый У. Делили однажды два брата из семьи У отцово наследство. Не подумайте, что братья ссорились. Ничего подобного. Они сидели рядом на пороге маленькой фанзы и растерянно смотрели на то, что досталось им от отца. А досталась им одна корова, одна собака, И один петух, один глиняный горшок и один топор. Так что делиться им было совсем непросто. Сидели они, сидели. Потом старший брат У сказал. «Что тут долго раздумывать? Я тебя обижать не стану, да и сам в обиде быть не хочу. Давай все пополам делить». «Как пополам?» – удивился младший брат У. А так корову пополам, собаку пополам, петуха пополам и горшок пополам. Хорошо, что отец топором обзавелся. Есть чем наследство разделить. Только вот одного не знаю. Как мы под конец топорта -то с тобой поделим? Младший засмеялся и сказал Что ж, можно и пополам. Да не совсем так, как ты говоришь. «Бери себе фанзу, корову, собаку, петуха, горшок и даже топор». «А где ж твоя половина?» — разинул рот старший. У нашего старика, кроме хозяйства, была еще умная голова на плечах. Вот эту самую половину наследства отец мне оставил. Так что ты не беспокойся. Я не в обиде. Хозяйничай дома, а я пойду искать счастье». Попрощался младший У со старшим У и пошел. Шагал он, шагал по дороге, уже смеркаться стало. Пора о ночлеге подумать. А место кругом пустынное, ни людей, ни жилья не видно. Вдруг с южной стороны послышался крик петуха. Значит, близко селение. У свернул на юг, И скоро дошел до ворот помещичьей усадьбы. Ворота были на крепком запоре, и У подумал, что стучаться не стоит, все равно бедняка не пустят. Поэтому он перелез через забор и очутился в большом саду. Сквозь листву он увидел беседку, где разговаривали два почтенных с виду человека. Один в лиловом халате, другой в зеленом. У не стал прерывать их беседу и тихонько улегся под кустом Жасмина. «Если человек пустился на поиски счастья, ему надо иметь на готове зоркие глаза и чуткие уши, потому что иначе он может упустить удачу». Вот У и начал прислушиваться к тому, что говорили в беседке. «Жаль, что молодость нельзя догнать даже на крылатом драконе». Со вздохом проговорил тот, что был в лиловом халате. «Молодость хороша, Насколько мне помнится, с вы были бедны», ответил человек в зеленом халате. «Неужели вам хочется лишиться этого дома и этого прекрасного сада?» «Нет, нет», — поспешно заметил хозяин дома и сада. «Но я бы желал к моему богатству прибавить почет и милости императора». А сейчас, как вы сами сказали, представляется удобный случай. Надо лишь быть хорошим стрелком. Вот если бы у меня был сын, который бы обучился стрельбе из лука, но небо не подарило мне сына. Но зато у вас есть дочь. А что толку? Ведь девушки не умеют стрелять из лука. Однако девушку можно выдать замуж и заполучить в зитья самого лучшего охотника». «Хм, хорошо сказано. Над этим стоит подумать. Но где его найти?» Тут У решил, что услышал достаточно, закрыл глаза и уснул. Только начало светать, У был уже на ногах. Прежде всего он срезал гибкую ветку серебристой ивы, что росла в саду над прудом, и выгнал из нее лук. А из веток потоньше, выстругал длинные стрелы. «Одно дело сделано», — сказал У сам себе. «Остались сущие пустяки». Он огляделся вокруг. В глубине сада, заплетенной решеткой, сидели на ветках разноцветные павлины, а по земле важно разгуливали золотистые фазаны. Это как раз и было то, чего не хватало У. Он подкрался к решетке, вытащил из-за пазухи кусок лепешки, и протянул птицам. Глупый фазан подбежал и только разинул клюв, как У схватил его и свернул голову. Потом он воткнул мертвому фазану в правый глаз одну из своих стрел и положил его около пруда. После этого У покинул сад тем же путем, каким вошел в него. Короче говоря, перелез через забор. Подбежав к воротам с наружной стороны... У поднял отчаянный стук. Ему открыл сам помещик, заспанный и сердитый. Но У вежливо поклонился и сказал, «Десять тысяч раз прошу извинения, что осмеливаюсь беспокоить вас так рано. Виноват не я, а птица, которую я подстрелил. Вместо того, чтобы упасть у моих ног, она свалилась в ваш сад. Не позволите ли мне поискать ее?» Помещик впустил У, и они принялись вдвоем искать птицу. Для виду У обошел половину сада и только потом приблизился к пруду. Помещик так и ахнул. На берегу лежал большой красивый фазан, а из его правого глаза торчала тонкая стрела. Хозяин усадьбы похвалил охотника за его искусство и пригласил в честь удачной охоты позавтракать вместе с ним. У, хоть и проголодался, принялся отказываться. «Охота только началась. Я с удовольствием приму ваше приглашение, когда убью что-нибудь получше, чем жалкий фазан». И У с низким поклоном ушел, не забыв прихватить с собой птицу. Он направился прямо на базар. Еще не дойдя до базарной площади, он увидел кучку людей, которые о чем-то взволнованно толковали. «У» подошел к ним и прислушался. «Куда же она делась?» — спрашивал один. Второй отвечал. «Меняла. И сам не может этого понять. Он купил жемчужину вчера вечером, конечно, за полцены, на то он и меняла. А сегодня он решил продать ее с барышом» и чтобы она засияла во всей красе, вымыл ее и положил сушиться на кусок шелка. Потом он пошел в соседнюю комнату за яшмовой шкатулкой. А когда вернулся, жемчужины уже не было. У не стал дальше слушать, ему было достаточно и этого. Он отправился прямо к лавке менялы. Пристроившись у самых дверей лавки, У схватил за полу какого-то прохожего и стал уговаривать его купить фазана. «Да мне вовсе не нужен фазан!» — воскликнул прохожий. «Почтенный господин, если бы я не был так беден, я ни за что не продал бы эту птицу. Со мной случилась необыкновенная история. Выслушайте ее, и вы непременно купите фазана. Сегодня рано утром я охотился в горах. Вдруг вижу — летит сорока и держит в клюве что-то белое и круглое. Мне захотелось узнать, что это такое, и я уже натянул тетиву. «Ай, у меня нет времени слушать твои рассказни, Сердито сказал прохожий, вырвал полухалата и ушел. Зато на пороге лавки показался меняла и приветливо заговорил с У. «Я охотно дослушаю твою историю, добрый человек, и если она действительно так интересна, как ты утверждаешь». «Я, может быть, и куплю твоего фазана». Так вот, продолжал уст того самого места, на котором его прервали. «Я уже натянул тетиву, но сорока, увидев меня, крикнула «Ча-ча» и выронила то, что держала. Только круглая и белая коснулась земли, из куста выскочил фазан и склевал это». Тогда я все-таки спустил тетиву и убил фазана. Я, конечно, мог бы распотрошить птицу и узнать, что она проглотила. Но потрошенного фазана никто не купит. А я человек бедный, и мне нужны деньги». «Мне понравилась твоя история», — сказал Меняла, у которого даже глаза заблестели. «Сколько ты хочешь за птицу?» Они принялись торговаться, и, в конце концов, У получил столько, сколько стоили двадцать фазанов. Очень довольный, он сейчас же отправился на тот край базара, где торгуют крупной дичью. За сходную цену он купил дикого кабана, взвалил его на плечи и пошел прочь. Не Невдалеке от лавки Менялы ему повстречалась шумная толпа. Люди вели вора, укравшего жемчужину. У — Искоса посмотрел на него и ускорил шаги, чтобы не попасться на глаза меняли. Выйдя за селение, он подождал, пока смерклось, воткнул кабану в правый глаз тонкую стрелу и потащил тушу к помещичьей усадьбе. Там он перекинул ее через забор и сразу же постучал в ворота. «Я бы не осмелился беспокоить вас вторично», — сказал он помещику, — но следы кабана, за которым я охотился, привели меня снова к вашему саду. Хозяин открыл ворота перед У, и тот воскликнул. «Не надо далеко и ходить. Вот он лежит». Помещик увидел, что стрела опять попала зверю прямо в глаз. Он подумал, «Чего же лучше? Тот, кто мне нужен, сам стучит в ворота» он рассыпался в похвалах искусному охотнику и принялся приглашать его к себе погостить хоть несколько дней. «Благодарю вас, господин», — почтительно ответил У. «Я с удовольствием принимаю ваше приглашение, а вы примите от меня в подарок кабанью тушу». Помещик велел слугам изжарить кабана, а сам повел гостя в парадную комнату. «Никогда еще У...» не принимались с такими почестями. Помещик усадил его на лучшее место. Собственными руками поднес ему шаусинского вина в тонкой фарфоровой чашке. Сел рядом и завел беседу. «Я давно уже мечтал иметь своим другом отважного охотника», — говорил помещик, а сам в это время думал. «Я достаточно хитер, чтобы заставить осла, попавшегося мне на пути, вести мою кладь. Уж я сумею сделать так, чтобы стрелы пускал он, а почести достались мне». И «Я мечтал завести знакомство с человеком, подобным вам, почтенный господин», — отвечал У и тоже думал про себя. «Раз ему нужен стрелок из лука, я буду тем, кто ему нужен» но хотелось бы мне знать, зачем ему понадобился стрелок из лука. А в чем же и вправду было дело? А вот в чем. День тому назад к помещику пришел старый друг, который все новости на свете узнавал первым. Он рассказал, что в окрестностях столицы появился огромный тигр-людоед. Перепуганные купцы перестали привозить свои товары а жители города боялись и нос высунуть за ворота. Тогда император объявил, что осыплет милостями того, кто убьет страшного зверя. Вот помещику и захотелось быть осыпанным милостями императора или хотя бы сделаться почтенным тестем того, кто будет осыпан этими милостями. У подслушал конец разговора, но не слышал его начала, поэтому он знал только половину. Зато и помещик далеко не все знал о метком стрелке, которого он прочил в женихи своей дочери. Итак, у и помещик вели приятную беседу. Помещик уже собирался закинуть словечко о том, насколько лучше быть женатым, чем неженатым. Тем временем слуги успели изжарить кабана, чтобы польстить у, Хозяин велел воткнуть стрелу в правый глаз жареного зверя, да так и подать его на огромном блюде. Вдруг под окном послышался топот конских копыт и громкие голоса. Помещик выбежал навстречу нежданным гостям. Вернулся он в комнату не один. За ним шли четыре богато одетых чиновника. Лицо у помещика было растерянное. Его дом посетили проездом гонцы, самого императора. В другое время помещик обрадовался бы такой чести. Но сейчас... Ведь меткий стрелок пока еще не стал его зятем. Однако он решил, что если умело провести разговор, У не догадается, кого ищут гонцы, а гонцам не придет в голову, кто сидит с ними рядом. Забыл он лишь об одном. И как раз то, о чем он забыл, Сразу приметил старший из гонцов. «Я вижу, нам не придется долго искать!» — воскликнул он. «Скорее назовите имя охотника, пустившего эту стрелу!» И он вытащил тонкое древко из глаза кабана. Помещик побледнел. «Императорские милости улетали из его дома!» Он ответил дрожащим голосом. «Кабан!» «Куплен на базаре», а стрелу воткнули ему в глаз просто так, для красоты. Помещик хотел обмануть гонцов и, сам того не зная, сказал сущую правду. Теперь побледнел У. Неужели помещик обо всем догадался и только насмехается над ним? Но хитрец решил не сдаваться. Он закричал «Как на базаре?» «Это я поразил кабана прямо в глаз». Мои стрелы так и называются, Сянь-Яньчуань, разящие в глаз. Да знаете ли вы, если мне вздумается пустить стрелу в глубину желтого моря? Я убью самого Лунвана, повелителя морских вод. Мне не страшны самые свирепые тигры и леопарды. Ни одна моя стрела не пролетит мимо цели. Сто раз выстрелю, сто раз попаду. Помещик опустил голову. Все пропало. А гонцы императора обрадовались. Они схватили У вместе с его луком и стрелами и потащили во двор, громко крича. «Удача! Удача! Мы нашли храбреца, которого искали!» Старший из гонцов посадил перед собой на коня ничего не понимающего У. И все поскакали по дороге в столицу. Через три дня У стоял во дворце перед троном императора. «Храбрый стрелок!» — милостиво сказал ему император. «Я не буду спрашивать, как ты убьешь тигра. Это твое дело. Но я хочу знать, когда ты избавишь Поднебесную от этой напасти». «Теперь У...» Все понял, и от страха колени его задрожали. Но делать было нечего. Кто развел шелковичных червей, тот должен и разматывать коконы. Поэтому У сказал, «Я отправлюсь в горы завтра утром». «Сколько же тебе надо помощников?» — спросил император. У подумал. «Одному сбежать легче. А если все-таки придется встретиться с тигром... Пусть лучше никто не увидит моего позора». Но вслух он сказал, «Сын неба, мои стрелы не знают промаха. Я уж как-нибудь справлюсь с тигром сам». На следующий день У с луком за плечами и стрелами за поясом вышел из дворца. Сто придворных провожали его до ворот города. За придворными шел толпами простой народ». Люди напутствовали храбреца добрыми пожеланиями, а храбрец снисходительно кивал им головой, хотя колени его так и не переставали дрожать со вчерашнего дня. Вот перед У распахнулись городские ворота, и он ступил на дорогу, ведущую в горы. Отойдя немного, он оглянулся. Жители столицы взобрались на городскую стену и оттуда махали руками вслед отважному охотнику. Убежать было невозможно. И он зашагал дальше. Дорога становилась уже и круче, высокие скалы вздымались направо и налево. Потом они будто расступились, и перед У открылось небольшое горное озеро с одинокой сосной на берегу. Вдруг что-то оглушительно загремело, и эхо раскатилось далеко кругом. У глянул вверх, но небо было чисто. Посмотрел на обрывистые склоны, но с них не катилась лавина. Тогда он с ужасом понял — это рычит тигр. Бедняга У не имел ни цепкого хвоста, ни четырех рук, как у обезьяны. Но любая обезьяна позавидовала бы ловкости, с которой он вскарабкался по высокому гладкому стволу сосны. И только он влез, из-за скалы выскочил голодный тигр. Увидев человека, тигр разинул пасть, похожую на таз из красной меди, и зарычал еще громче. От страшного рыка задрожал не только У. Затряслась и вся сосна от корней до верхушки». Каждой своей веточкой. У так и свалился прямо в озеро. Утонуть он не утонул, озеро было неглубокое. Но вылезти на берег он тоже не мог. На берегу поджидал тигр. У боялся тигра. Тигр боялся воды. Поэтому У стоял посреди озера по шее в воде, а тигр метался на берегу в ярости скаля острые зубы. Так шло время. Наконец зверю надоело. Он заворчал, словно хотел сказать человеку, «Все равно от меня не уйдешь». Потом зевнул и улегся под сосной. Скоро он захрапел во всю тигриную глотку. Тогда У тихонько поплыл к противоположному берегу, бесшумно выбрался на песок и побежал. Однако убежать далеко ему не удалось. Прямо у его ног скалы отвесно обрывались вниз. У заглянул в пропасть и отшатнулся. На дне глубоко внизу торчали острые камни, такие же страшные, как клыки тигра. «Что же, У, — сказал он сам себе, — не так велико отцовское наследство». Вот куда завела тебя твоя хитрость. Впереди пропасть, а позади тигр. Ну, тереть мне теперь нечего. Попробую схитрить в последний раз. У отошел от края пропасти на два шага, повернулся лицом к тигру и громко закричал. «Довольно спать, старая беззубая чучела!» Тигр вскочил, Глаза его налились кровью от гнева, но У продолжал кричать. «Не понимаю, почему люди боятся тебя? Ведь если говорить правду, ты просто-напросто облезлая кошка. И твоя мать была кошкой, и твоя бабушка была кошкой, и твоя тетка – кошка!» Тигр взревел. От злости и обиды он совсем забыл, что все тигры боятся воды, как огня. Он бросился в озеро, переплыл его, выскочил на берег, разбежался и прыгнул прямо на У. В тот же миг У упал ничком на землю, а тигр, стремительно перелетев через него, свалился в пропасть и разбился насмерть. Не будем рассказывать, как У далеко в обход, цепляясь за кусты и камни, спускался в пропасть это заняло бы слишком много времени. Так или иначе, он спустился и воткнул свою стрелу сянь янь в правый глаз зверя. Солнце садилось за горы, когда У вошел в ворота города. Толпы народа встречали его. Женщины поднимали детей повыше, чтобы те увидели и навсегда запомнили самого храброго из храбрых. Так... Провожаемый толпой, У дошел до дворца и предстал перед императором. Упав на колени, он заговорил. «Сын неба, твое повеление исполнено. Нелегкая это была охота. Увидев меня, тигр бросился на утек, и мне пришлось гнаться за ним по крутым склонам и высоким скалам. Это трусливое животное пыталось спастись от меня вплавь, и я плыл за ним, по бездонному озеру. Наконец, я настиг тигра, и моя стрела, разящая без промаха, поразила его. Смертельно раненый зверь сделал последний прыжок и угодил в пропасть. Там он и валяется. Если хочешь, вели за ним послать. Император так и сделал. Тигра принесли на бамбуковых шестах и все увидели одну единственную стрелу, торчавшую в правом глазу тигра. Император богато наградил У. Он возвел его в чин главного охотника Поднебесной, подарил ему дом и назначил большое жалование. У зажил отлично. Он скоро растолстел, потому что ел вкусно и много, спал сколько вздумается, и ничего не делал. Время от времени его приглашали на охоту, но он только пожимал плечами и отвечал, «Покажите мне еще одного тигра, и я наложу на тетиву свою стрелу, сянь янь -чуань. А за всякую мелочь главному охотнику гоняться не пристало. Жадный цуй Спросите любого человека, для чего бывают праздники? Всякий вам ответит. Для того, чтобы люди повеселились, отдохнули, сытно поели. А спросили бы вы помещика Цуя, он бы сказал так. «Праздники!» Понадобилось же кому-то выдумать эти глупые праздники. Но посудите сами. «Нанял я работника». Да не одного, а сразу десять. Хозяйство-то большое. Взял их в дом, чтобы работали. Но ну вот приходит праздник. Десять бездельников сидят, сложат двадцать здоровых рук. А двадцать челюстей жуют с утра до вечера. И никакие не бучерствуют лепешки, подавая им самую лучшую еду. Каково это бедному хозяину? А уж как часто эти праздники только отпраздновали, Не прошло и полугода, глядишь, опять праздник. Чтобы хоть как-нибудь покрыть убытки, понесенные в праздничные дни, Цуй почти не кормил работников в промежутки между ними. Не мудрено, чтобы траки не задерживались подолгу у такого хозяина. Вот и в эту зиму старые работники потребовали расчета и ушли, проклиная жадного Цуя. Пришлось помещику нанимать батраков перед самым Новым годом. Работники были крепкие молодые парни, которых из дальней провинции пригнал сюда неурожай. «Ну, хозяин», — весело сказал старший из бодраков, «как угостишь нас на Новый год, так мы и работать будем». «Делать нечего». Цуй велел сварить целый котел жиденького супа и большую миску пельменей с редькой. Сперва работникам подали суп. Они принялись за еду. А Цуй сидел в углу и с грустью смотрел, как пустеет котел. Когда отцу показалось, что супа убыло наполовину, он не выдержал. Подойдя к работникам, он заговорил. «Вы еще молоды?» «Родители ваши далеко, некому о вас позаботиться. А я уже прожил немало лет на свете. Я изменю вам отца». «Послушайте, что я вам скажу. Из всех зол самое страшное зло — это жадность. Жадный человек сам себя наказывает. Вот хоть вы набросились на суп, а о том, что для вкусных пельменей с речкой в животах не останется места... «Вы не подумали?» Работники так растерялись, что даже перестали есть. А Цую только того и надо было. Не успели бытраки опомниться, как Цуй подхватил котел с супом и поскорее унес. Подали пельмени. Голодные бытраки накинулись на вкусное блюдо. Но только они съели по два пельмени, Цуй заговорил опять. Я сказал вам, что жадность — великое зло. А теперь скажу вам, в чем заключается счастье. Наверное, что счастье в богатстве. Богатство ничего не приносит человеку, кроме забот. Уж я-то знаю. Небо наказало меня этими заботами. Счастье человека — в здоровье. А здоровьем обладает лишь тот, кто воздержан в еде. Ничего нет хуже, как обременять желудок. Вот хоть вы наели супу, а теперь, не думая о своем здоровье, объедаетесь пельменями. Такие речи совсем отбили у работников охоту к еде. Так полуголодные они и встали из-за стола. Цуй был очень доволен. Тем, что осталось, он кормил работников еще целую неделю. Наступило время сева. Батраки вспахали и засеяли поле. Скоро оно покрылось зелеными всходами. Тут налетел суховей, и все хозяева начали поливать поля, чтобы не повяли не окрепшие еще ростки. Цуй тоже велел работникам полить посевы. Работники поставили бочки для воды на повозки и поехали в поле. Солнце еще стояло высоко в небе, когда батраки вернулись. «Почему вы, бездельники, так скоро приехали? Неужели вы успели полить все мои поля?» «Успели», — ответил, усмехаясь, один из работников. Но Цуй не успокоился. Он сам поехал на свои земли. Ох, как же он разозлился, когда увидел, что на каждом участке полита только половина. С ругательствами набросился он на старшего бодрака, но тот спокойно сказал, «Ты, хозяин, заменил нам отца, вот мы и запомнили твои поучения. Из всех зол самое страшное зло — это жадность. Обопьется земля водой, не останется места для удобрений. Поэтому мы, желая твоим полям добра, полили их только наполовину». Цуй прикусил язык. Вскоре пришла пора удобрять поля. Помещик купил несколько повозок бобового жмыха, приказал работникам размельчить его и разбросать по полям. Но на этот раз он не стал дожидаться, пока бытраки вернутся домой. Он поехал следом за ними. И что же он увидел? Из каждого мешка работники брали две горсти, и рассыпали по земле, а остальное вываливали в реку. «Что вы делаете, негодяи?» завопил Цуй. «А чего ты сердишься, хозяин? Как ты советовал, так мы и делаем», ответили работники. «Счастье в здоровье, а здоровьем обладает лишь тот, кто воздержан в еде. Вот мы и не позволяем земле объедаться». Сказав это, Они вывалили остатки жмыха в реку. У всех в этом году урожай выдался хороший, только Цуй собрал со своих полей лишь немного тощего зерна. «Правильно», — говорил Цуй работникам, «из всех зол самое страшное зло — жадность. Только одно неправильно. Другим-то он говорил, а самому себе так и не догадался сказать». Волшебная картина Это было так давно, что никто и сказать не может, какой император правил тогда поднебесный. В те давние времена жил на свете юноша по имени Джудзи. От отца ему досталось маленькое поле, такое маленькое, что как Джудзи не трудился, Оно еле-еле кормило самого юношу и его мать. Жили они очень бедно. И все-таки накануне Нового года мать достала с трудом скопленные десять серебряных монеток и сказала сыну. «Пусть и у нас будет праздник, как у других людей. Пойди на базар и купи немного муки и овощей. Я сделаю пельмени». Джудзы отправился на базар. Не успел он дойти до того места, где торгуют овощами, как повстречал старика, продававшего картины. Джудзи хотел пройти мимо, но увидел портрет красивой девушки и остановился. Чем дольше Джудзи смотрел на нее, тем больше она ему нравилась. Не раздумывая, он отдал все десять монет, взял картину и поспешил домой». Узнала мать, что сын вместо муки и овощей принес какую-то картину и тяжело вздохнула. Так им и не придется сегодня поесть вкусных пельменей. Но сыну она ничего не сказала. Джудзи повесил картину в своей комнате, а сам пошел поискать какой-нибудь работы, чтобы заработать к празднику хоть несколько медных чохов. Но работы он нигде не нашел, так и вернулся с пустыми руками. «Когда бедняки хотят есть, — сказала мать, — им лучше всего лечь спать». Она начала стелить постель, а юноша вошел в свою комнату. Только он зажег свечу, и ее колеблющийся свет озарил стены, Джудзи увидел, что девушка на картине шевельнула рукой и повернула к нему голову. Юноша закрыл глаза и подумал, «Это мне показалось». Пламя свечи такое неверное. Но в тот же миг что-то тихонько зашелестело. Ху-ла-ла, ху-ла-ла. Юноша открыл глаза. Это шелестела шелковая одежды красавицы. Вот заколыхался ее веер, блеснула в волосах драгоценная булавка. Еще мгновение, и вышитые туфельки легко ступили на глиняный пол. С Новым годом! Джудзи сказала ласково улыбаясь: "Девушка", и села рядом с ним. Джудзи так обрадовался, что даже не удивился. Он ответил ей вежливым приветствием, и они разговорились. Новогодняя ночь пролетела совсем незаметно. Но вот прокричал петух, и красавица снова стала картиной. Весь день Джудзи только и ждал вечера. Когда стемнело, он вошел в свою комнату, со страхом думая. А вдруг она оживает раз в году, в новогоднюю ночь? Но напрасно он боялся. Опять зашелестел шелк «Хуалала, хуалала», и девушка сошла с картины. В эту ночь она рассказала Джудзы все, что с ней случилось. Девушка была единственной дочерью у отца с матерью. Она без забот проводила свои дни, выращивала цветы в саду или расшивала шелковые ткани пестрыми узорами. Однажды в их небольшой город, в южной провинции, приехал купец. Познакомился с ее родителями и стал часто ходить к ним в дом. Он так искусно вел беседу, рассказывая о своем большом доме, о своем богатстве и удаче в делах, что отец, не раздумывая, согласился выдать за него замуж единственную дочь. Как-то девушка гуляла в саду и вдруг услышала, что в ворота кто-то вошел. Девушка спряталась за куст. Нельзя же было показаться на глаза чужому. Она и не увидела вошедшего, но удивительное дело. Все птицы, так любившие их маленький сад, с криком снялись с веток и улетели прочь. «Кто приходил к нам?» — спросила потом девушка у матери. «Верно, это был недобрый человек». «Не говори глупостей», — ответила мать. «Это приходил твой будущий муж. Он богат, красив и еще не стар. Ты заживешь с ним счастливо». Но с этого дня девушка загрустила. Наконец она решилась украдкой посмотреть на того, кто ей назначен в мужья. Скоро купец опять пришел к ним в гости. Девушка весь вечер просидела в своей комнате, прислушиваясь к голосам за стеной. Только стукнула за гостем дверь, девушка на цыпочках выскользнула в сад, глянула жениху вслед. И что же? По дорожке бежит огромный лис, а купца нигде не видно. Так бедная девушка узнала, что ее жених Оборотень. Она пыталась рассказать об этом отцу, но тот и слушать ее не хотел. Он говорил, что все это девичьи выдумки, что она наслушалась от старой няньки волшебных историй. Вот ей и снятся сны на его. Тогда девушка попробовала хотя бы отдалить день свадьбы. Она сказала родителям: «Муж увезет меня далеко, вы станете скучать». Говорят, в Пекине живет искусный художник. Пошлите за ним. Пусть он нарисует на шелку мой портрет. И вы сможете смотреть на мое лицо, когда меня не будет с вами. Родители согласились. И отец послал верного слугу в столицу. Через месяц слуга вернулся. С ним приехал художник. Он был очень стар. Борода и волосы его совсем посидели. Отец заплатил ему много денег и отвел в светлую просторную комнату. Там ждала его девушка, одетая в лучшие одежды, с красиво убранными волосами. Художник разложил кисти и краски и повернулся к девушке. Вдруг он увидел, что она горько плачет. Он покачал головой и сказал, «Девушки плачут, а через минуту смеются». Но если я нарисую тебя печальной, то на картине ты навсегда такой останешься. Лучше улыбнись. «Учитель», — ответила девушка, — «разве я могу улыбаться, когда на сердце у меня тяжело?» И она поведала старику свое горе. «Я мог бы помочь тебе», — заговорил художник. Ну не знаю, согласишься ли ты сама ценою одной беды избавиться от другой. Мои кисти обладают такой силой, что если я им велю, они переселят тебя в картину. Ты сможешь покидать ее по ночам, а днем будешь недвижный и немой. Только когда ты захочешь выйти замуж за того, кого полюбишь, ты снова превратишься в живую девушку. «Рисуй, скорее!» — воскликнула девушка. «Теперь я буду улыбаться все время, пока ты водишь кистью». Художник начал рисовать. С каждой линией, проведенной по шелку, девушка будто таяла, а портрет ее становился все прекраснее. Окончив картину, художник тихонько покинул дом. Когда через некоторое время родители вошли в комнату, Там никого не было. Только с картины им улыбалась девушка, похожая на их дочь, как одна капля росы, похожая на другую каплю. Отец с матерью обыскали дом и сад, и нигде не нашли дочери. Вечером пришел купец и застал родителей в безутешном горе. Они рассказали ему, что дочь их пропала, а на память о ней осталось только ее изображение. Купец посмотрел на картину и злобно усмехнулся. Он сразу все понял. На то ведь он и был оборотень. — Ты хитро спряталась от меня, — прошептал он. — Но это тебе не поможет. Я дождусь своего часа. Рано или поздно ты выйдешь из картины и станешь моей женой. Потом, повернувшись к родителям, он громко сказал — Вы обещали отдать за меня вашу дочь, а уследить за ней не сумели. Раз уж так случилось, я увезу с собой ее портрет». Он свернул картину свитком, как старинную рукопись, взял ее под мышку и ушел. Злой оборотень решил увезти картину в свой дом. Ехать ему надо было долго, и он останавливался на ночь на постоялых дворах. На одном из ночлегов Картину украли ловкие воры. Она переходила из рук в руки, пока не попала к старому продавцу картин. «А потом ты купила ее», — сказала девушка, кончая свой рассказ. «Я полюбила тебя и хотела бы навеки остаться с тобой, но, оборотень злой и сильный, я боюсь покинуть картину, чтобы не навлечь беду на нас обоих. Будь терпелив» и счастье со временем придет к нам. С тех пор жизнь Джудзы потекла, как два ручейка, которые бегут рядом и не сливаются вместе. Днём днем он работал еще больше, чем раньше, но не мог прогнать нужды из дома. Однако юноша не горевал, ведь он знал, что вечером снова увидит приветливую улыбку и услышит нежные речи девушки с картины а девушка становилась все грустнее. Однажды она сказала Джудзы, «Мне горько видеть, что ты с матерью беден. Я хочу, чтобы у вас была новая одежда и сытная еда». Тут она вынула из прически драгоценную булавку и отдала юноше. «Продай ее завтра, и на эти деньги купи шелковую ткань и цветных ниток». Джудзы так и сделал. Вечером он отдал девушке все, что она просила. И она сказала ему, «Ляг, поспи, а я пока поработаю. То, что увидишь утром, снеси на базар». Джудзи, утомившийся за день, уснул так крепко, что проснулся только утром. В комнате было тихо. Картина недвижно висела на стене, а под ней лежал шелковый пояс. На нем были вышиты цветы, лепестки которых переливались нежными и яркими красками, как перламутровая раковина. Джудзи взял пояс и пошел на базар. Три богача долго спорили между собой, кому он достанется, и все набавляли цену. Но тут подошел четвертый купец, красивый и еще не старый. Как только купец увидел пояс, он злобно усмехнулся, Бросил Джудзи мешочек с золотыми монетами и, вырвав пояс из рук юноши, быстро скрылся в толпе. Джудзи обрадовался, а надо бы ему горько заплакать, ведь пояс попал в руки злого оборотня. Юноша купил хорошей еды, одежду для матери, а то, что осталось, истратил на шелковую ткань и яркие нитки. Когда он принес матери еду и одежду, она удивилась и спросила, откуда он все это взял. «Я продал пояс, что вышила девушка с картины», — ответил ей сын. Мать удивилась еще больше. «Как может вышивать нарисованная девушка? Ведь она не живая». «Она живая», — ответил Джудзи. «Только ты никому не говори об этом. Не то накличешь беду. Придет время...» «Девушка совсем покинет картину и станет моей женой». Мать и обрадовалась, и испугалась. «Девушка с картины, конечно, красивая и, видно, искусная мастерица, но лучше бы взять в невестке простую девушку, с которой и поговорить, и посмеяться, и поплакать можно, а если она что не так сделает, то и прикрикнуть». Однако такой невестки на примете не было. А на деньги, заработанные волшебной красавицей, сын уже купил и рис, и муку, и новую одежду. Поэтому мать промолчала. На утро, когда Джудзы ушел работать на поле, в дом кто-то постучал. Мать открыла дверь. Перед порогом стоял богато одетый купец, красивый и еще не старый. Взглянув на нее, купец быстро прикрыл ладонью глаза и сказал, «Ай-я! Ай-я! У тебя на лице печать волшебства!» Вспомнила мать, что рассказывал ей сын о девушке с картины, и от страха у нее даже руки задрожали. А купец продолжал, «Ты думаешь, что картина принесла в твой дом счастье? Ты слепа, беда уже живет с тобой рядом». «Скоро она приведет болезни и смерть. Но я могу спасти тебя. Отдай мне картину. Вместе с ней из дома уйдут все несчастья». Испуганная женщина бросилась в комнату сына и сняла со стены портрет. Вдруг она услышала нежный голос. «Скажи, Джодзи, если он любит меня, пусть ищет в доме за Черной рекой. Я буду ждать». Мать остановилась в раздумье. Но в комнату быстро вошел купец и вырвал из ее рук картину. Не успела женщина и слова сказать, как купца, уже не было. Вечером вернулся с поля Джудзы и сразу увидел, что картина исчезла. Мать рассказала ему о купце и его недобрых предсказаниях. А о словах девушки она промолчала. Лучше, если сын навсегда забудет о волшебной красавице. Джудзи бросился искать купца, но поиски его были напрасны. Возвратился он только к утру и лег на кан, а подняться уже не смог. Тяжелая болезнь вошла в его тело. С каждым днем юноша становилась все хуже и хуже. Мать увидела, что смерть подбирается к ее сыну. Она села рядом с ним и заплакала. Джудзи, Джудзи, сыночек мой единственный, я всегда хотела того же, чего и ты хотел. Отдай мне свою болезнь, пусть меня, а не тебя возьмет смерть. Если бы я хоть разок взглянул на ту картину, что унес купец, я, может, и остался бы жить, печально ответил юноша. — Ай, Джудзы, теперь я и сама вижу, что наделала. Но послушай, сынок, я скажу тебе то, о чем раньше молчала. Когда я сняла со стены картину, девушка шепнула, — Если он любит меня, пусть ищет в доме за черной рекой. Глаза у Джудзы сразу заблестели, как у здорового, и впервые за много дней он приподнялся с постели. А через неделю юноша уже собирался в путь. Мать шила сыну полотняный мешочек и положила в него все деньги, которые только у нее нашлись. Джудзе сел на мула и уехал. Много или мало дней прошло, кто знает. Серебряные и медные монеты, что мать положила в мешочек, ушли на еду и на плату за ночлег. Но сколько Джудзы не расспрашивал, о Черной реке никто не слыхал. Потом юноша продал мула и пошел дальше пешком. Когда кончились и эти деньги, он начал наниматься в деревнях на работу. Однако деревни стали попадаться все реже и реже, и часто у Джудзы по три дня не бывало ни крупинки риса во рту. Однажды Джудзи брел по пустынной местности под палящим солнцем. В горле у него пересохло от жажды, ноги подкашивались от усталости. Вдруг он заметил невдалеке ложбинку. Джудзи подбежал к ней. Может, там течет ручеек? Но ручеек, видно, давно пересох. Лишь на самом дне в небольшой ямке осталось немного воды. Джудзи только присел на корточки и собрался напиться, как увидел маленькую черную рыбку. Тогда он сказал, «Рыбка, рыбка, если я выпью эту каплю воды, ты не проживешь и часа, а если не выпью, я сам умру от жажды. Да и ты все равно умрешь, потому что лужица скоро совсем пересохнет». Долго стоял юноша и думал, как быть. Наконец вынул свой полотняный мешочек, смочил водой и завернул рыбку. Оставшуюся воду он выпил и освеженный отправился дальше, положив рыбку за пазуху. Шел он долго. Солнце уже клонилось к западу, когда большая река преградила ему путь. Джудзи подошел к самому берегу, нагнулся и пустил рыбку в воду. «Что будет со мной, неизвестно», — сказал он. «А ты, рыбка, плыви куда хочешь». Рыбка забила хвостом, вверх полетели брызги, и тут Джудзи увидел, что вода в реке совсем черная. Река была такой широкой, что другой берег казался узкой полоской и такой глубокой, что дна нигде нельзя было разглядеть». «А не та ли эта река, что я так долго ищу?» — сказал сам себе Джудзи. «Но как мне, бедному, перебраться через нее?» Он посмотрел направо, потом налево. Река словно уходила в небо, и не было ей конца. А рыбка тем временем поплескалась в волнах, потом высунула из воды голову и проговорила. «Джудзи!» «Ты спас меня, когда нам обоим было плохо. Теперь мне хорошо, а ты печален, как раньше. Скажи, что тебя огорчает? Может, я сумею тебе помочь?» «Да мне надо перебраться на тот берег. А как это сделать, я не знаю». «Чего же проще?» — сказала рыбка. «Садись ко мне на спину, я тебя перевезу». «Как я сяду тебе на спину?» — спросил Джудзи. — Ты ведь маленькая. — Не такая уж я маленькая, — ответила рыбка с важностью. Она открыла рот, глотнула воздух, надулась и будто немножко выросла. Потом еще глотнула воздух и еще подросла. И вот перед Джудзи заблестела черной чешуей огромная рыба. Джудзи сел ей на спину, и рыба перевезла его на другой берег. «Спасибо тебе, рыбка», — сказал Джудзи. «Рано говоришь спасибо», — ответила та. «Только по дороге, ведущие к предкам, не возвращаются обратно. Когда пойдешь назад, я тебе еще пригожусь». Проговорив эти слова, черная рыба нырнула в черные волны. Джудзи огляделся. Не Невдалеке он увидел цветущий сад, а в саду — дом. Туда и направился юноша. Дом показался ему большим, но когда он вошел в него, он очутился в маленькой пустой комнате. Ни одной двери не было в ней, кроме той, которую он только что открыл. Я шел столько дней, и все напрасно. Дом за черной речкой пуст, — подумал Джудзе и хотел было повернуть обратно. Но вдруг он увидел на одной стене тонкую красную шелковинку. Таким шелком девушка с картиной вышивала лепестки красных роз. У юноши радостно забилось сердце. Теперь он знал, девушка где-то здесь и ждет его. Джудзе потянул шелковинку, и перед ним бесшумно раскрылась Потайная дверь. Следующая комната была также пуста, и дверей в ней тоже не было. Но Джудзы не отчаивался. Он принялся внимательно осматривать стены и скоро нашел шелковинку, желтую, как тычинки лотоса, что вышивала девушка с картины. Опять потянув за ниточку, он попал в третью комнату. Здесь ему указала путь... Зеленая шелковинка. Джудзи хорошо помнил, как прекрасно были узорчатые листья, вышитые этим шелком. Много комнат прошел юноша, и когда он подошел к последней, за поясом у него висел большой пучок длинных разноцветных нитей. Здесь на стене он увидел золотую нитку, а за открывшейся дверью ту которую так долго искал. Джудзы с радостным криком бросился к картине. «Не приближайся ко мне!» — воскликнула девушка. «Меня стережет волшебный меч оборотня!» И правда, в тот же миг перед лицом Джудзы засверкал меч, со свистом рассекая воздух. «Постарайся схватить его за рукоять!» — опять сказала девушка. Джудзы протянул к мечу руку и еле успел ее отдернуть. Меч скользнул по руке, оставив глубокую царапину. Тогда юноша выхватил из-за пояса пучок разноцветных шелковинок и бросил перед собой. Меч запутался в тонких нитях, и на одно мгновение взмах его замедлился. Этого было достаточно для ловкого юноши. Он крепко ухватился за рукоять, и меч покорно опустился. Девушка спрыгнула с картины и сказала, «Бежим скорее, пока не вернулся оборотень». И они побежали. Не успели они достичь берега реки, как девушка оглянулась и сказала Джудзи: «Видишь в небе черного ворона? Это оборотень. Давай спрячемся вон под тем густым деревом». Но было уже поздно. Оборотень заметил беглецов. Он сложил крылья, Камнем упал вниз, и по земле зазмеился огонь. Языки пламени вытягивались вперед, будто лапы чудовища. Вот-вот огонь настигнет и сожжет. Вдруг из реки поднялись тучи брызг, и через голову Джудзы и девушки обрушились на пламя. Огонь злобно шипел и трещал, но ничего не мог поделать. Пришлось ему потухнуть. Брызги улеглись, и на взбаламученной воде показалась черная рыба. Садитесь скорее мне на спину», — сказала она, «пока оборотень не успела опомниться». Но едва юноша и девушка отплыли от берега, как над рекой взлетел страшный зеленоголовый дракон. Растопырив когтистые лапы, он устремился прямо на беглецов. Джудзы взмахнул мечом, И первым же ударом отсек дракону левую лапу. Дракон засвистел, перевернулся в воздухе и снова бросился на Джудзи. Вторым ударом юноша глубоко поранил хвост дракона. А! закричал оборотень, ты завладел моим волшебным мечом, но я отниму его у тебя. Дракон ударился в воду и взлетел вверх маленькой желтой осой, без одной лапки. Оса ужалила Джудзи в правую руку. Юноша вскрикнул и уронил мечу в волны. Оса радостно зажужжала. з з Теперь ты в моей власти!» Оборотень снова устремился вниз, чтобы удариться о воду. Неизвестно, какой образ принял бы он теперь, но не успела оса коснуться воды, как рыба разинула рот и проглотила ее. Так бесславно погиб злой оборотень из-за собственных козней. Скоро Джудзе и девушка достигли берега. Они спрыгнули на песок, а рыба сказала. «Надоело мне быть большой!» «Уф!» Она выдохнула воздух, и снова стала маленькой черной рыбкой. Чем же отблагодарить тебя, рыбка? Спросила ее Джудзи. Ведь ты спасла нам жизнь. Мне ничего не надо, ответила рыбка. Но если тебе не жаль, подари мне золотую нить, что висит у тебя за поясом. Джудзи опустил глаза и увидел, что с пояса свешивается золотая нитка, которая привела его в последнюю комнату в доме оборотня. Он с радостью протянул ее рыбки. Та схватила кончик нити ртом и вдруг завертелась в воде, как веретено. Нить обвилась вокруг нее, шея засверкала на солнце, и черная рыбка превратилась в золотую рыбку. Джудзи и девушка попрощались с ней и пустились в дальний путь. Они добрались до родной деревни Джудзи и счастливо прожили вместе, Долгие годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз, Июнь 2021 года. Звук режиссер Людмила Каверзнева читала Евгения Ионкина.